Издательство Бамбора. Океан книг. Анна зробим. Целительная сила безделия. Как отдыхать без угрозения совести. Введение. Мне некогда отдыхать и тем более слушать книгу про отдых. Это первое, что я слышу, когда заговариваю про навык делать ничего. Ох, трудно! Бежать, бежать, только вперед, пока есть энергия и силы, пока ты еще молод, и можешь успеть ухватить то немногое, что происходит вокруг. Потом, на пенсии, отдохнем и расслабимся. Или еще лучше, на том свете отоспимся. Эта фраза была моей любимой шуткой-присказкой, в которую я искренне верила. Я родилась в обычной советской семье, где трудиться было почетно, а лени бездействия всячески порицались. Все эти «под лежачий камень вода не течет», «терпение и труд все притруд, «лучший отдых», перемена работы» и прочие радости народного фольклора. Мне, как и многим детям в то время, Нужно было непременно хорошо учиться, ходить на кружки, сидеть за учебниками, помогать по дому и с молодых ногтей привыкать ко взрослой жизни. А вот лежать на диване — это уже дорогая дурной тон, ведь дел у тебя — непочатый край. — Все в праздности и ленности время проводишь, — говорил папа-священник, когда застукивал меня за ничего не деланием. Отдыхать было не принято и даже постыдно. А вариантов расслабиться в те времена было всего два. Первый — упахаться так, что едва сможешь волочить ноги, и тогда получишь денёк передышки и просто его проспишь. Второй — заболеть, что тоже, собственно, неплохо. Легально, без угрозений совести, валяешься без дела. Правда, с больной головой и температурой Но это так, мелочи. В такой парадигме я росла. Потом закончила школу, техникум, вышла замуж. Друг за дружкой родила четверых детей. Работы, конечно, прибавилось знатно, но и энергии в 25 лет вполне хватало. Параллельно училась в университете, смотрела за хозяйством, ввязалась в постройку дома, работала на фрилансе. Дальше иммиграция и вся жизнь с нуля. Язык, институт, профессия, дом, семья. А нет, семья прежняя осталась. Я крутилась, как белка в колесе, и четко понимала. Чтобы успеть все в жизни, нужно, дорогие девочки, да и мальчики тоже, работать. вджобовать, так сказать». Особенно меня вдохновляли тогда фразы из вселенной успешного успеха. «Если у тебя есть цель, добейся» и точка. Пропасть нельзя перепрыгнуть на 98%. В то время мне льстило внимание и удивление людей, что я так много успевала. Да я и сама удивлялась, пока однажды не обнаружила, что в моей голове крутится навязчиво и понарастающий Одна и та же мысль. Я хочу заболеть. Заболеть хочу. Желательно чем-нибудь посерьезнее и надолго. Эта мысль жужжала, как надоедливая муха. Я никак не могла от нее отделаться, хоть и пыталась. Через пару дней я закономерно свалилась с температурой и жесткой головной болью. Закинувшись горсткой таблеток, Я лежала и думала, «Аллилуйя! Отдых, наконец-то! Ура!» На тот момент я уже занималась психологией и коучингом, вела консультации и тренинги. Поэтому следом появилась еще одна, более здравая мысль. А откуда, собственно, в моей голове поселилась уверенность, что отдыхать можно только на больничной койке? Почему нельзя по-другому? Слава Богу, тогда мои мечты о какой-нибудь болезни посерьезнее не сбылись, и я отделалась обычной простудой. Но, выздоровев, погрузилась в изучение вопроса отдыха. Я перечитала кучу книг, научных исследований и совершила неожиданное для себя открытие. Отдых — это базовая потребность человека. Как есть, ходить в туалет. «Спать! Его не нужно заслуживать, и тем более не нужно себя за него винить!» «Открытие, достойное Нобелевской премии! Это и так всем известный факт!» — фыркнул в голове мой внутренний критик. «Но знать — это одно, а практиковать — другое!» — огрызнулся ему в ответ мой внутренний шалопуб и все вместе мы погрузились в эксперименты по ничего не деланию». На практике выяснилось, что делать ничего — капец как сложно. Мой мозг отказывался верить, что так может быть в принципе. Пришлось приложить немало стараний и времени, чтобы органично встроить в себя функцию отдыха. Причем сделать это не с разбегу, забросив все дела и уехав на необитаемый остров, а аккуратно, не выпадая из жизненных и семейных процессов. Но главное, только начав сознательно учиться отдыхать, я поняла, насколько невыносимо и хронически устала за все эти годы. Физически, эмоционально. И это было уже не смешно. У всего есть свой ресурс работы. И от способа эксплуатации зависит, как долго нам прослужит, например, автомобиль или стиральная машинка. Многие люди очень бережно относятся к механическим помощникам, забывая о том, что наше тело и мозг – это тоже система с ограниченным ресурсом. И от того, как мы ей пользуемся, как расходуем этот ресурс, зависит качество нашей жизни, а порой и сама жизнь. Но самая большая ценность состоит в том, что наше тело задумано так, чтобы самовосстанавливаться – И это отличная новость. Помню, как в детстве мы, сельская ребятня, бегали к колодцу за водой. А то это было жаркое. И вот в один солнечный день мы опустили ведерко, но вместо чистенькой родниковой водички вытащили только песок и грязь. Так я узнала, что любой источник можно исчерпать. Вода, конечно, пребывала, но очень медленно. Колодец тогда закрыли на время. Повесили табличку «воду не набирать» и все стали ждать. Жители села вынуждены были задорого покупать воду в магазине, а чтобы поливать огороды, ездить далеко на озеро, что-то уже обходилось недешево и по времени, и по финансам. «Наши жизненные силы похожи на такой колодец». Если черпать из них бесконечно со скоростью расхода выше скорости наполнения, то однажды потребление превысит все жизненные пределы, и организму неоткуда будет брать ресурс. Профессионально делать ничего – это про энергосберегающий подход к жизни в целом. Можно вычерпать весь свой источник и закончиться к 30-40 годам а можно увеличить пробег организма на долгое время. И отдых в этом вопросе имеет не последний голос. Мы, конечно, не ящерицы, которые себе заново целые хвосты выращивают, но восполнить уровень энергии для нас, людей, физиологически вполне по силам. Но только в том случае, если мы дадим этой удивительной системе хоть Малюсенький шанс на самовосстановление. Умение делать ничего, или, как я его называю, продуктивное бездействие, это как раз такой шанс. Как и любой навык, мы будем его осваивать постепенно, прослушивая эту аудиокнигу. Станем вместе исследовать механизмы, которые помогают отдохнуть. Будем учиться дружить со своим телом, и слушать его сигналы. Оно точно умное и очень любящее нас, и оно обязательно подскажет, в какую сторону идти. Мы научимся разгружать мозг от вереницы мыслей, утомляющих и не дающих сосредоточиться. Вместе освоим инструменты самопомощи, которые дадут возможность выйти из бесконечной жизненной гонки. Плавно, комфортно, И с удовольствием. А еще найдем заботливые ручки, на которых можно будет отдохнуть, когда уже совсем не в моготу. Тому сельскому колодцу из моего детства понадобилась неделя для полного восстановления. В нем вновь была прозрачная и чистая вода. А какая вкусная! м, -м, -м. Но теперь, чтобы снова не лишить всю деревню источника, В тот засушливый год воду можно было брать только для питья. Почему это – пробережность и заботу при нехватке ресурсов и с учетом жизненных обстоятельств? Человеческая энергия, как вода из того самого колодца, внезапно может закончиться вся. Раз – и нету, в один миг. Только тогда уже поздно будет что-либо восстанавливать. Страшно, правда? Вот и я испугалась. Моя реабилитация после обнаружения той самой хронической усталости заняла время. Я отменила поездки и путешествия и просто спала по 12-14 часов в сутки. Сократила рабочие часы до минимума и погрузилась в изучение и практику отдыха. За неаккуратное отношение к ресурсам Мне пришлось заплатить временем для восстановления своего жизненного колодца. Но я рада, что успела понять, что я все настолько рано, насколько смогла. Прислушайтесь к себе. Может, и вам уже пора уйти на покой? Ой, нет, что я такое говорю? Я имела в виду немножко встроить кусочек отдыха в себя. Отсыпаться на том свете пока рано. Правда, правда. В этой книге я буду рассказывать об отдыхе как о деятельности. Именно поэтому я говорю об этом не как о ничего не делании, а именно о делании ничего. Это не про то, как пластом лежать на диване целый день, не имея никаких целей и желаний. Не про пассивность. Эта книга — ваш путь от стадии «мне некогда отдыхать» до «обалдеть! Я и дела успеваю переделать» и красиво полежать, проосознанное, запланированное и эффективное отсутствие действий, что даст вам расслабиться и восстановиться. Вы обретете навык настоящего отдыха, который поможет телу и мозгу перезагрузиться, снизить стресс и тревогу, укрепить иммунитет, увеличить количество гормонов счастья, Восстановить когнитивные функции, улучшить память и концентрацию, повысить креативность и продуктивность. И даже похудеть, избавиться от бессонницы и наладить отношения с близкими. Выглядит как волшебная таблетка? Нет, все закономерно. Однажды, хорошенько отдохнув, вы внезапно обнаружите, что начали успевать в разы больше, а результаты получать – на порядок круче. Только это уже не будет такой жизнью, где вы с последних сил, преодолевая себя и обстоятельства, с языком на плече пинаете себя к целям. Вы найдете себя посреди интересной, насыщенной, энергичной жизни в удовольствии, где на вашу активность отовсюду стекаются люди, проекты и деньги. А сами вы точно будете знать, из какого колодца вы черпаете собственные силы и как и чем возобновлять этот ресурс. Я знаю, что вам, дорогие слушатели, как и мне когда-то, некогда отдыхать и тем более слушать чьи-то рассуждения по ничего не деланию. Но вдруг эта аудиокнига — знак, что пора бы уже посвятить чуточку времени себе. Может, это крик души вашего организма, который забыл, Каково это? Восстанавливаться? Позвольте себе это легальное времяпрепровождение за слушанием и самообразованием. Я даю вам индульгенцию перед собственным чувством вины. Вы же тут не просто так валяетесь и в потолок плюете. Вы слушаете, образовываетесь. Учитесь делать, пусть и ничего. Выдыхайте. И ныряйте в прослушивание. Как работать с этой аудиокнигой? Ощущение, что во мне есть батарейка, которая, в общем-то, уже сдохла, но ее регулярно вытаскивают, бьют, кусают, чтобы вернуть к жизни, вставляют обратно, и тогда она еще какое-то время работает. Неизвестный и очень уставший автор. Мне не хочется, чтобы вы воспринимали эту аудиокнигу как учебник или пособие. Пускай это будет напоминать дружеские посиделки с чаем, плюшками и общением на очень интересную и важную для всех участников тему. И раз уж все у нас тут будет происходить по любви и дружбе, то предлагаю перейти с формального и канцелярского увы на более близкое и теплое. Я Аня, со мной можно на «ты». Надеюсь, и с тобой, дорогой слушатель, тоже. Относись к этой аудиокниге как? К шведскому столу, с которого можно взять именно то, что кажется самым вкусненьким и откликается тебе в данный момент. Как к классному способу начать свое личное ничего? Или как к индульгенции, оправдательной грамоте, благодаря которой можно будет бездельничать без угрызений совести. Отправляешься в отпуск? Смело пускайся в главу про варианты отдыха. Хочешь погрузиться в себя и поразмышлять? Исследуй степень своей усталости и внутренние сопротивления в голове, что мешает нам отдыхать. Чувствуешь себя прекрасным задолбышем на любимой работе? Ай да, в главу про трудовые будни. Не знаешь, как начать отдыхать, когда ты мать? И для тебя припасено несколько упражнений и много добрых слов в главе «Отдыхаем, вашу же мать». Готов сесть за парту Института самопознания и проверить все способы отдыха на себе? Супер! Тогда вторая, практическая часть аудиокниги в твоем распоряжении. Главное и единственное, что я прошу тебя соблюдать, Принцип ненасилия себя. Слушать, что хочется. Выполнять те упражнения, которые нравятся. Мы все здесь, на этих посиделках, находимся в разных периодах наших жизней, в разных состояниях. И моя задача — научить в каждом из них находить как поводы, так и собственный способ расслабления, чтобы восстановить лично твою батареечку — для еще больших свершений. Ну что, поделаем? Ничего. Часть первая. Теоретическая. Нельзя просто так взять и отдохнуть. Глава первая. Успешный успех, будь он неладен. В современном мире лидирует мнение, что каждый уважающий себя человек должен всенепременно демонстрировать эффективную эффективность примерно во всех сферах жизни, чтобы в итоге достичь успешного успеха и только тогда стать обладателем счастливого счастья. Верно? Я ничего не припутала в кратком пересказе плюс-минус всех книг по саморазвитию. Идея саморазвития и повышения личной эффективности популяризована повсюду в мире. Целые индустрии работают на то, чтобы научить человека быть лучшей версией себя. В результате должен получиться этакий универсальный всеуспеватор, планы которого забиты под завязку и включают по 20-40 задач на день. И на работе-то он молодец, и в семейной жизни идеал, и с детьми лапочка, все у него вовремя и хорошо а те, кто не тянут, просто недостаточно стараются. Ведь это совсем не трудно, Элементарно. Замени вредные привычки на полезные, и ты в дамках. Что? Не хочешь работать? Тебе лень? Это прокрастинация. Борись с ней. А когда победишь, возьмешься за новые свершения. Так постепенно жизнь превращается в бесконечную гонку, где на финише тебя ждет приз в виде... А Действительно, в виде чего? Что за приз? Мы тут недавно ехали с мужем на машине. Он заядлый трудоголик, так что это был хороший пятичасовой кусок времени, чтобы пообщаться, несмотря на периодические звонки по бизнесу. Впереди дорога, вокруг зеленеющие поля, небо чистое, красота. «О чем ты мечтаешь?» Спрашиваю я, наслаждаясь тем, как весеннее солнце греет мои коленки. «Поставить свою фирму на такие рельсы, чтобы можно было не работать?» Отвечает он, не отрывая взгляда от дороги. «То есть ты планируешь заработать столько денег, чтобы потом отдохнуть?» «Да, просто лежать и ничего не делать». Немного хмурясь, отвечает муж. Я в корне не согласна с его ответом, но продолжаю. «Окей, но потом же ты чего-то захочешь. Чем бы ты тогда занимался?» Тут во мне уже включился коуч с жаждой уточняющих вопросов. «Я не хочу сейчас забивать этим голову. Вот заработаю денег, отдохну и буду думать». «Но это же так не работает!» Начинаю спорить я, но в этот момент... Наш диалог прерывает очередной звонок по работе. Вот и поговорили. Идеальный человек. Интересно, а как бы выглядел человек... Нет, давайте усложним задачку. Как бы выглядела идеальная женщина по версии успешной успешности? Попробуем представить. Наверняка она ухоженная и красивая. Стильно одета. Неброский макияж, здоровая кожа. Аккуратная прическа и маникюр. Идеальная женщина содержит свой огромный дом в чистоте и порядке. Ни пылинки не найти. У нее досмотренные дети. Вовремя собраны в школу, с проверенными уроками, обязательно посещающие кружки, спортивные секции и развивающие занятия. Общим числом с пару десятков штук. Такая мама везде сопровождает детишек сама и делает задания вместе с ними, потому что дети для нее – самые ценные в жизни. Идеальная женщина выполняет свою работу по найму четко в срок и успевает делать еще немного сверх, чтобы быстро расти по карьерной лестнице. Ну а если это фриланс или собственный бизнес, то там она, конечно, эффективный руководитель – у которого и сроки не горят, и клиенты всегда довольны. Еще наша героиня успевает проводить время с родителями и близкими, помогает друзьям и знакомым по мере необходимости. У нее довольный, любимый и такой же ухоженный муж. Ведь у Шаната -то точно знает, как правильно построить длительные и прочные отношения. Идеальная женщина ест только правильную полезную пищу и, конечно, ежедневно занимается спортом. Ложится спать ровно в 22, а в 5 утра уже на ногах. Магию утра никто не отменял. Она всегда в чудесном расположении духа, эмпатична, открыта, с неизменной приятной улыбкой на лице». Для пущей наглядности можно добавить сюда постоянную неистощимую активность и энергичность. Этакий неутомимый энерджайзер. И можно заодно накинуть ей дополнительное время в личные сутки, потому что все, что мы описали выше, в стандартные 24 часа не влезет. Интересная получается картинка, не правда ли? Только вот теперь от такой женщины веет роботом, а не живым человеком. Почему, когда мы сложили вместе все признаки идеальности, получился очень странный и, главное, нереальный персонаж? Да потому что во всю эту идеальную схему просто некуда втиснуть ни отдых, ни получение удовольствия от жизни. Этой даме для уравновешивания всей этой успешности хочется прилепить к каждому дню Дополнительные сутки для делания ничего, занятия фигней валяние в кровати без зазрения совести и куча других бесполезных, но приносящих радость вещей. Но нет, успешный успех этого не предполагает. А все потому, что такая схема создания роботизированного человека более чем выгодна. Только вот кому? Кому выгодна постоянная занятость? Я вижу три варианта, кому приносит сверхприбыль превращение людей в биороботов. Вариант первый – работодателю. В принципе, тут все логично. Постоянный и эффективно работающий сотрудник – это сниженные затраты на поиск и обучение новых людей. Для компании это экономически целесообразно и вполне себе понятно. Я бы сказала даже, что эта схема честная и прозрачная. Вы пашете до результата, в ответ получаете зарплату. Моя клиентка Женя была как раз таким универсальным сотрудником. Невысокая, с темными волосами и с очень напряженным лицом. Собранная с прямой как палка спиной. Она мечтала стать руководителем отдела, поэтому старательно навешивал на себя дополнительные обязанности, а периодами работала сверхурочно. Ведь нужно же показать начальству, на что она способна. Работодатель был доволен, но почему-то никак не повышал ее в должности. Поэтому Женя и пришла в коучинг, чтобы понять, как еще больше увеличить собственную эффективность и добиться цели. Каково же было ее удивление, когда после нескольких встреч пришло осознание, что она невероятно, невообразимо устала. Но страх «если я остановлюсь, то все рухнет» гнал ее вперед. Да еще и начальство придавало ускорение, искренне поощряя в сотрудниках такую приверженность делу. Естественно, бросить все и уехать на условные Мальдивы она не могла, Да и я не сторонник радикальных перемен, ни к чему хорошему они не приводят, уж поверь. Мы стали работать с тем, что есть. После осознания причин своей усталости и выстраивания личной системы отдыха, чему мы как раз и научимся в этой аудиокниге, Жене удалось и сохранить работу, и научиться восстанавливаться. «Ань, кажется, я потихоньку превращаюсь... «В счастливого человека!» Спустя пару месяцев после завершения коуч-сессии написала мне она. Вариант второй. Роботизированный пахарь выгоден окружению. Тут уже поинтереснее. Особенно если речь идет про близкое для нас окружение. Муж, который между делом может упомянуть, что новая стиральная машинка вовсе не обязательно... Раньше вообще на речке стирали. Мультиварка тебе нужна? Это еще зачем? Или любимая свекровь с заведенной шарманкой про то, что раньше бабы в поле рожали седьмого ребенка, и ничего, а ты тут с единственным младенцем при таких шикарных условиях зашиваешься. Или вот эта история про то, что идеальная жена это и подруга, и хозяйка, и любовница, и мать. Умей, совмещай, практикуй. Наши же мамы как-то справлялись, и все у них получалось, и не ныли, и к психологу не бежали. Кто это вообще, психолог этот? Ты что, псих? Давай взглянем на эту ситуацию иначе. Людям, которые всего этого от нас ждут, просто удобно пользоваться нашим ресурсом. Думают ли они о нашем отдыхе? Вряд ли. Культура эффективности и всеуспеваторство не предполагает отдыха. Совсем. Это откровение стало поворотным в жизни Лены, которая однажды пришла ко мне с желанием расставить все по полочкам в голове. Тогда, в процессе личностной работы, она впервые в жизни осознала — что задолбалась от бесконечного требования быть просто нормальной, женой, матерью и хозяйкой. Она физически не успевала выполнять то, чего от нее ожидали близкие. Она очень хотела отдохнуть, но ей некому было пойти. Даже мама ее не понимала. «Ты же ничего особенного не сделала. Поутюжила, дома убралась, поесть приготовила» а в выходные еще на дачу поедем. Там смородина как раз поспела. Пересказывала Лена их обычный диалог и признавалась, что в такие моменты чувствовала себя бестолковой, безрукой и вообще полной неудачницей, которая сидит в декрете с ребенком и ничем особенным не занимается. И даже боится вслух признаться в том, что мечтает поесть в тишине, и поспать ночью хотя бы три часа подряд. Все потому, что Лену с детства растили хорошей девочкой, прекрасной хозяйкой, которая будет ухаживать за мужем и детьми. Ну и трудиться еще где-нибудь на заводе, конечно. А по факту, выполнять бесплатно работу как минимум пятерых человек и никак не ценить себя за это. Я никогда не любила готовить, И убирать тоже. Ну вот бесит эти полы шваброй натирать. И все тут. Была бы моя воля, я бы палец о палец не ударила. Украдкой, почти шепотом призналась Лена однажды. Хотелось бы это исправить, но вот как? Наши любимые близкие взращивают, сознательно или нет, в нас убеждения, которые поглощают свободное время для нас самих. Нам некогда отдохнуть, потому что обязательно найдется человек, который найдет, чем нас занять. Что с этим делать? Вычислять и нейтрализовать поползновение, заполнить чем-нибудь полезным наше личное время. Я серьезно. Представляешь, мы перестали ездить каждую неделю к родителям на дачу и впахивать на ненужном нам огороде. Теперь только раз в месяц. Мама сначала обижалась, но потом привыкла. А у нас освободилось целых шесть выходных дней. И даже появилась традиция. По воскресеньям готовит муж, а я отдыхаю. Я искренне радуюсь, когда с помощью навыка делать ничего люди начинают из механических превращаться в живых. Но иногда недостаточно просто освободить время для отдыха. Бывает, что проблема лежит гораздо глубже. Вариант третий. Заведенный робот без режима пауза выгоден нам самим. Неожиданно? Ответ на самом деле прост. Постоянной занятостью и достигаторством мы затыкаем дыры, которых нам больно касаться. Появись у нас свободное время для расслабления и отдыха, Мы же сожрем самих себя упреками и обесцениванием. Нам придется близко познакомиться с человеком, который живет внутри нас. Нужно будет с ним как-то общаться. Жесть какая! Возникнет необходимость исследовать причины своей усталости, постепенно удалять их из собственной жизни и учиться дружить с этим самым новым и незнакомым жильцом нашего нутра. «Нет, нет, нет. Уж лучше оставить все, как есть. И даже не лезть в эти дебри. Какой смысл проводить время наедине с собой? Это же неэффективно. Дайте мне волшебную таблетку, которая, хоба, моментально вернет меня к состоянию продуктивного и энергичного человека. Я уже слышу возгласы твоего внутреннего сопротивления. У меня было точно так же в начале пути, И это нормально. Но никакие таблетки, будь они хоть трижды волшебные, не работают. Все изменения встраиваются в нашу жизнь постепенно. И навык отдыхать не исключение. Именно поэтому я говорю про профессиональное делание ничего. Это не про медитации или дыхательные упражнения, которые внезапно расслабят и переключат наш мозг. Это про знакомство с собой, про поиск и исследование убеждений, которые не дают нам отдыхать, про нахождение источников нашей энергии и дыр, через которые она исчезает, про умение приводить себя в состояние релакса. Целостность и восстановление баланса, физическое, ментальное, И эмоциональное накопление ресурса – умелое, заботливое и, если угодно, профессиональное расходование этого самого ресурса – вот в чем суть навыка делать ничего. Нельзя говорить о работоспособности в отрыве от отдыха. Эти сферы взаимосвязаны и действуют поочередно, как вдох и выдох. Человек не может постоянно вдыхать, или непрерывно выдыхать. Ему важно делать и то, и другое, чтобы жить. Так и с навыком делать ничего. Мы уже умеем эффективно трудиться, действовать, двигаться вперед, достигать целей. Теперь осталось научиться находить время на отдых и встраивать равнозначное его количество в жизнь так, чтобы максимально увеличить свой энергетический ресурс. Независимо от того, кому выгодно пользоваться нами и нашей энергией, очень важно найти и со временем залатать те дыры, через которые она бессмысленно и безвозвратно утекает. От чего можно устать? Итак, нас учили, что силы исчезают после тяжелой физической работы. Нам очень хорошо знакомы эти ощущения, когда буквально не можешь встать. Тело словно налито свинцом. Каждое движение дается с трудом и происходит максимально медленно. Подняться по эскалатору, донести пакеты? Спасибо, но нет. Хочется просто лежать и не шевелиться. Работники умственного труда могут вспомнить примеры, когда уставали от тяжелого ментального напряжения. Голова словно опухшая и почти квадратная, Попа плоская от бесконечного сидения на одном месте, и кажется, что мысли торчат наружу сквозь череп, как солома из головы страшила. Потом, по традиции, под названием «лучший отдых» — это перемена работы, перепаханные за субботу и воскресенье грядки, которые быстренько добавляли к этому состоянию физическое переутомление. На выходе получался нормальный, целиком и полностью уставший человек, которому уже, наконец-таки, положено и отдохнуть. Собственно, это все знания об отдыхе, доступные поколению, выросшему в советском и постсоветском пространстве. А теперь поехали открывать Америку и искать корни усталости в тех местах, о которых нам не рассказывали. Оказывается, устать можно от нелюбимой работы, От того, что занимаешься делом, которое не по душе. От того, что вспоминаешь и крутишь в голове обидные слова и грустные разговоры. От неприятных людей, с которыми постоянно приходится взаимодействовать. От гиперответственности, когда ты вроде бы и не отвечаешь за то и это, но тебе спокойнее держать других под контролем. Мужа, сестру, родителей нести ответственность за их поступки, переживать, если у них что-то не получается. От токсичной дружбы, от сплетен и бесполезных разговоров, от чужой предвзятости и чьих-то ожиданий, которые почему-то нужно оправдывать. От постоянного обесценивания себя в своей же голове, от собственных детей, от отношений, особенно когда нет поддержки, Зато в изобилии скандалы и крики. Как от захламленного жилья, так и от мыслей, что не успеваешь убрать все до стерильного блеска. От желания постоянно чувствовать, что в тебе нуждаются. От неумения говорить «нет». От непринятия решений и зависания в состоянии постоянного выбора. От слишком большого объема задач — рабочих, жизненных, бытовых от излишнего контроля со стороны, от отсутствия похвалы и поддержки, от постоянного режима «должен», который заменяет «все хочу», и даже от чтения списка, от чего можно устать. Это лишь малюсенький перечень того, от чего устают люди. И каждый его пункт — это нормально. Вообще, сам процесс утекания сил из нашего тела — это нормально. Такова физиология. Плохо, когда мы не знаем, куда они деваются, и не можем этого контролировать. Вот этому как раз и будем учиться. Упражнение, «Куда утекают жизненные силы» Представь, что внутри тебя есть сосуд, в котором плещется какое-то количество энергии. Емкость может быть заполнена до отказа, может только наполовину, а у кого-то и вовсе, на донышке. От этого сосуда отходят трубки, через которые ты отдаешь свою энергию в окружающее пространство. Добровольно или нет, пока не важно. Это могут быть люди, вещи, ситуации, случайная встреча в трамвае или пасмурный день. Все что угодно. Важно обнаружить само наличие этих трубочек. У кого-то в сосуде зияют огромные дырки, через которые силы просто сливаются в пространство, в никуда, не переходя никому. Знать об этих отверстиях важно для того, чтобы потом уже самостоятельно принимать решение. Хочу и перекрыть краник или оставить его открытым. Возможно, я вообще захочу сделать генеральный ремонт емкости и злотать все пробоины разом, оставив всю энергию себе. Но для того, чтобы решить, как поступить, прежде всего нужно узнать врага в лицо. Проведи ревизию того, на что реально уходят твои силы каждый день, и выпиши все эти утечки. Любые — большие, маленькие, странные, бредовые, глупые — все, что придет в голову. Проанализируй их по сферам жизни. Дом, работа, учеба, дети — Отношения, здоровье? Что забирает силы в каждой из этих сфер? Неприятные разговоры с коллегой? Или обязанность быть там, где не хочется? А может, это бесконечное манканье? Или отсутствие ванны на твоей жилплощади? Да-да, не удивляйся. Желание иметь возможность полежать в ванной когда-то стимулировало меня поменять квартиру а уж сколько мыслей и сил уходило на возмущение ее отсутствием, не передать. Твой перечень наверняка получится похожим на обычный список дел. Но мы-то с тобой знаем, что он о другом. Например. Первое. Уборка в доме. Ненавистный пипедастр. Такая метелка для осмахивания пыли. Второе. Поездка на дачу ведь грядки сами себя не прополют. Третье — грустные воспоминания о неприятном расставании. Четвертое — встреча с токсичным клиентом. Пятое — жизнь в съемной квартире, ведь так давно хочется свою. Шестое — желтые шторы, не подходят к интерьеру и бесят, ужасный цвет. И так далее. Получилось? Тогда двигаемся дальше. Теперь надо выяснить, насколько каждая утечка для тебя масштабна. А именно, перевести в цифры и посчитать, сколько сил она реально забирает. Для этого напротив каждого примера поставь цифры от 1 до 10, где 1 почти не забирает силы, а 10 очень сильно обесточивает. Например, Уборка в доме забирает сил всего на четыре. Чёрт с ним, с пепедастром. Зато к стирке отношусь нейтрально, поэтому на неё трачу ноль. Поездка на дачу — два, потому что цветы тебе нравятся, да и огород небольшой. Воспоминания о расставании — четыре, ведь ты это уже пережила. Работа всё-таки любимая, несмотря на токсичность клиента, поэтому один — Жизнь в съемной квартире шесть. Все-таки приличное жилье по хорошей цене. А вот шторы все восемь, потому что приходится смотреть на них каждый день, но хозяйка квартиры не разрешила их менять. Выполняя упражнения, помни про принцип ненасилия себя. Мы же пришли сюда не убиваться в попытке научиться эффективно отдыхать. Не можешь охватить и вспомнить все, чему ты отдаешь силы, Выпиши десять. Не можешь десять? Ограничься тремя. Потом допишешь остальное. Уже само составление такого списка дает понимание, что нужно бы поубирать из жизни, чтобы нас так не обесточивало. И мотивирует к тому, чтобы избавиться от этих поглотителей энергии без сожалений. Но можно пойти дальше и усилить это упражнение». Задание со звездочкой. А теперь посмотри внимательно на свой уже пронумерованный список и ответь на три вопроса. Только чур честно, я никому не скажу. Обещаю. Первое. Что общего у моих поглотителей сил и в каких ситуациях они возникают? Второе. Что мне мешает устранить их в комфортном для себя режиме? Третье. Какие шаги я могу реально предпринять в ближайшие 72 часа, чтобы начать по одному убирать этих поглотителей из моей жизни? Я знаю, что эта задача не из легких. Но я верю в то, что ты справишься. Главное — это обратить внимание, отметить для себя, куда утекают жизненные силы. И, возможно, в следующий раз ты уже не захочешь с ними расставаться добровольно. И все-таки поменяешь эти дурацкие желтые шторы. Глава вторая. Что мешает нам отдыхать? Самое приятное в психологии и коучинге это развенчивать убеждения, с которыми человек жил десятилетиями, искренне веря, что так и должно быть на самом деле. Вернее, даже не развенчивать их, а запускать маленького червячка сомнения в мысли клиента и потом любоваться как тот сам раскрывает неведомый для него ранее секрет. Я сама проходила через это не раз, и собственное ощущение свободы и мысли. А что, так можно было, что ли? Как будто расширяли картину мира. Пространство вокруг в такие моменты становится объемнее и начинает играть новыми красками. Что такое убеждения и почему они на нас так сильно влияют? Большая психологическая энциклопедия говорит следующее. Убеждение – это осознанная потребность личности, побуждающая ее действовать согласно своим ценностным ориентациям. Представление о нормативном поведении, ставшей внутренней мотивацией. Сложно, громоздко и непонятно. Я постараюсь рассказать своими словами. Когда мы были еще детишками, и в нашей голове не водилось совсем ничего, ее можно было наполнять любыми смыслами. Мы жили и доверяли тем людям, которые нас окружали, ведь от них зависела наша жизнь. Естественно, что все слова, поведение, мировоззрение, исходившее от наших близких, становились для нас чем-то вроде непререкаемого закона. Все, что нам транслировали авторитетные взрослые, было так же понятно и привычно, как то, что солнце светит днем, а весна приходит после зимы. Потому что в то детское время критическое мышление у нас еще не выросло. А обычное нуждалось в новых знаниях о мире и впитывало всю информацию как губка. Так сформировалась наша картина мира и уверенность в том, что есть правила жизни, которые не ставятся под сомнение никогда. Вот эти правила и есть убеждения. Как и любой инструмент, убеждения могут быть полезными, расширяющими и мешающими, ограничивающими. Расширяющие убеждения помогают человеку расти, И максимально реализовывать собственные возможности и стремления, а ограничивающие, как понятно, из самого слова создают границы и только мешают. Любопытно, что определить ограничивающее это убеждение или расширяющее может только сам человек, потому что одно и то же убеждение условного Васю может вдохновлять, а условного Петю ограничивать. Всякий раз, когда я рассказываю про убеждения, вспоминается одна история, уже превратившаяся в притчу. Как-то раз в одной молодой семье жена жарила рыбу, причем очень странным образом. Отрезала голову и хвост и сварила из них уху, а остальную часть туши пожарила. Новоиспеченный супруг, наблюдая за этой процедурой, решил спросить. «Дорогая, «А почему ты не жаришь рыбу целиком?» Жена задумалась. «Не знаю. Мама моя всегда так делала. Нужно спросить у нее». И тут же позвонила маме. «Слушай, а почему, когда мы жарим рыбу, то всегда отрезаем голову и хвост на уху, а не жарим ее целиком?» «О, дочка, интересный вопрос. Не знаю. Моя мама, твоя бабушка, всегда так делала. Спрошу у нее». Мама звонит уже своей матери с тем же вопросом и в ответ слышит. «Когда мы с твоим отцом только поженились, денег совсем не было, а нам подарили на свадьбу маленькую сковородку. Вот на нее вся рыба целиком не влезала. Поэтому я голову и хвост отрезала на суп, не выкидывать же, остальное жарила». Иногда бывает так, как в этой истории – Изначально правило было очень логичным и полезным, но со временем стало бессмысленным и даже вредным. А люди продолжают ему следовать, даже не задумываясь о том, как оно на них влияет. Вот и получается, что сковородки уже нет, а модель поведения есть. Таких правил убеждений может быть очень много, и каждое требует отдельного внимания. В рамках этой книги мы рассмотрим самые популярные убеждения, связанные с отдыхом. Ведь мы же ради этого здесь собрались, верно? Запреты на отдых в твоей голове. Убеждения, которые до сих пор, уже во взрослом возрасте, не дают нам отдыхать, я условно поделила на три группы. Первая группа – «Заслуженный отдых». Это история про отдых по остаточному принципу. Чаще всего убеждение звучит так. Вот сначала, как следует, упахаюсь до потери пульса, зато потом, как отдохну? Есть разные интересные вариации этого убеждения. Ты недостаточно поработал, чтобы отдохнуть? Отдых нужно заслужить? Делу время? Потехи час? От чего ты мог устать? Ты не устал? «Отдохну на пенсии, я работаю, чтобы отдыхать». Прислушайся к себе. Знакомые фразы, согласишься с ними, вырисовывается этакий идеальный мир занятого человека, имеющего кучу дел, которую нужно переделать. А избы все горят, а кони все бегут и не заканчиваются. И даже если такой человек, наконец, заслужит для себя маленькую передышку, он все равно будет измучивать собственную голову мыслями о той огромной пропасти работ, которая осталась неохваченной. Таким людям очень с работой сложно реально определить, насколько они продуктивны. Непроходящие ощущение, что ты что-то не доделал и не успел, ведут к стрессу, выгоранию, а потом и к проблемам со здоровьем. Эту историю было бы трудно придумать, и я очень рада, что она произошла на моих глазах. Когда я училась отдыхать, помню, как много претензий и вопросов в моей голове возникало к родителям. Почему не научили? Для чего постоянно заставляли трудиться? Мои мама и папа всю жизнь жили в парадигме того, что сначала нужно хорошенько поработать, а уж потом просто свалиться без задних ног от усталости. На пенсии отдохнем. Частенько говорили они, когда я еще была ребенком. Я с удовольствием подхватила эту эстафету и даже усовершенствовала ее, говоря, «На том свете точно выспимся». Потом у родителей наступила долгожданная пенсия, а там хозяйство, огород, живность — И снова некогда отдыхать, то посевная, то синокос. Все дети уже давно разъехались по заграницам, старики справлялись сами. И вот однажды они впервые в жизни приехали к нам, уже взрослым детям, в гости. В большой город, за тысячу километров от дома, и просто вынуждены были делать ничего. Понятно, что у них с первого раза не получилось. Тут же принялись заниматься доставкой внуков до садов и школ, готовить обеды и наводить порядки. Хоть куда-то пристраивать свои рабочие руки. В тот приезд мы много гуляли, разговаривали о том, как важно заботиться о себе, и что можно научиться получать удовольствие от жизни в любом возрасте. И главное, не нужно себя доводить до изнеможения. Мы с сестрой отвели их в местную сауну. Это был огромный саунариум при аквапарке с открытыми бассейнами, джакузи и прекрасными банными церемониями. Провели мы там целый день. И так моих замечательных родителей растащило от удовольствия, что они не просто решили, а насквозь всем телом прочувствовали, что отдыхать — это все-таки отличное занятие. — О, если бы мне кто-то сказал, что отдыхать так кайфово, разве убивалась бы я так на своем заводе? — сказала мама впервые в жизни нежесть в джакузи. — Надо будет еще раз приехать, — щебетала она, совершенно позабыв о том, что изначальной целью ее визита было со всеми попрощаться с глазу на глаз и уехать домой доживать свой век. У этой истории есть и продолжение. Вернувшись в Беларусь, мои родители впервые в жизни поехали в санаторий, чтобы просто провести время вдвоем. И поняли великую истину, которая десятилетиями была от них скрыта. Не работает система, сначала упахаюсь, потом отдохну. На пенсии вроде уже есть время на отдых, Да только количество сил на удовольствие уже не то. Как будто ты подбираешь крохи от того, что мог позволить себе раньше, когда был молод и энергичен. У большинства людей советской закалки и их детей частенько встречается убеждение о том, что отдых нужно обязательно заслуживать. Вот поработаю и тогда отдохну. Привет синдрому отложенной жизни». А сама жизнь в это время проходит мимо. Пролетают недели, месяцы, годы. Не стоит заслуживать. Отдых — не награда. Отдых — это то, что принадлежит нам по праву рождения. Вторая группа — постыдная. Это история про то, что тебе должно быть стыдно за отдых. Следует испытывать чувство вины за то, что позволяешь себе расслабиться и порелаксировать. Звучат эти убеждения обычно так. Безделье — это не отдых. Пока ты расслаблялся, другие были делом заняты. Отдыхают только ленивые. Отдыхать стыдно. Отдыхают только легкомысленные люди. Лучший отдых — это перемена работы, смена деятельности. То и девочке, Мне из далекого прошлого было пятнадцать. Соседка девяти лет попросила помочь ей построить мост в песочнице. На дворе лето, солнце, каникулы. Девочка быстренько спрыгнула с крыльца, перебежала через дорожку и была готова помочь малышке. Это было так увлекательно — строить целый город из песка. Она давно забыла про время, забыла, что ей пятнадцать, забыла, что она не одна в этот раз приехала на дачу и, бдительная око тетки, не дремлет. Ведь в песочнице возникло целое царство с орвами, мостами, цветами и драгоценными камнями, и правили им две принцессы-ровесницы, которым было очень интересно играть вместе. «Анна!» — резко прозвучал над ухом женский голос. «Что же ты?» Посмотри на себя, дылда такая. Как не стыдно в песочнице с ребенком играться. Иди делом займись. Вон, огород не полот, ягоды не собраны. Мы вообще зачем сюда приехали? В песочнице она играет. Тебе что, три года? Такая большая, и так себя ведешь. Так Аня, то есть я, узнала, что взрослым раздолбаем быть стыдно, И играть стыдно, и проводить время в удовольствии тоже стыдно. Я понура поплелась за тетей, а потом также понура стала собирать смородину с куста. И на всю жизнь запомнила, что когда ты выросла и не работаешь, это стыдно. Иногда, когда я уже была большая, я вспоминала тот момент. И много раз задавала себе вопрос, что же было постыдного в том, что ребенок на каникулах отдыхает и не могла найти на него ответ. Только потом, спустя годы, после собственной терапии я поняла, что эта проблема была не моя, а той взрослой женщины, тети, которая сама не знала, что такое отдых, и была абсолютно уверена в собственной правоте. Привитая десятилетиями привычка постоянно быть занятым, Подстегивает нас делать хотя бы что-то, даже когда мы можем быть физически или эмоционально истощены. А чувство вины еще и усиливает этот эффект. И вот мы после работы хватаемся за уборку, потому что стыдно быть плохой хозяйкой. Или бежим накрывать на стол непрошенным гостям, потому что как я в глаза взгляну людям, если не приготовлю хлебосольный ужин? И даже спать мы уходим с сожалением, что день и силы так быстро закончились, а мы и половину не сделали от того, что было запланировано. Иногда одни убеждения столь тесно приплетаются с другими, что их просто невозможно отлепить друг от друга. Так было с Олесей. С ней я встретилась специально, чтобы поговорить о ее трудоголизме. Мне важно было собрать реальные истории людей для этой книги. Мы разместились в тихом уютном кафе с видом на старый город. Мне очень хотелось выяснить, что понуждает ее быть вечным двигателем. Сама мысль о том, что нужно будет хоть на секундочку остановиться, наводила на нее панический ужас. «Ой, у меня вообще история нестандартная», — взмахнула ресницами Олеся. У меня проблема с ничего не деланием четко связана с проституцией. — В смысле? Я чуть не поперхнулась кофе. — В прямом. Помнишь басню Крылова про стрекозу и муравья? Лето красное пропело, так пойди же попляши. — Да, конечно, помню. Я уже сгорала от нетерпения. Так вот, в моей истории это еще и усугубилось. Стрекоза транслировала... Легкое поведение. А кто у нас занимается ничего не деланием и получает деньги за легкое поведение? Представительница древнейшей профессии. Так вот, чтобы не становиться ею внутри собственной головы, я и вынуждена работать, не переставая. Как только исчезают факторы «тяжело» и «пахать», я моментально превращаюсь в ту самую «ночную бабочку». А я не хочу, и в терапии с этим работаю, и понимаю все. Но убеждение сидит так глубоко, что понадобятся годы, чтобы оно ушло из моей жизни. Так хотелось сказать. Нет, крикнуть ей в тот момент, что отдых — это базовая потребность в жизни человека. За него не может быть стыдно. Так же, как не может быть стыдно за то, что ты дышишь, Ходишь, ешь, спишь. Согласись, было бы странно услышать такое мнение. Мне стыдно дышать. Я, конечно, понимаю, что могла бы меньше расходовать кислород, и я все усилия к этому прилагаю. Втайне мечтаю о том, чтобы надышаться в волю. Но в нашей семье дышать не принято. Это дурной тон. Но я понимала, что помимо осознания в голове, человеку нужно еще научиться это состояние в себе почувствовать. Третья группа. Мне некогда отдыхать. Люди с такими убеждениями, с маниакальной приверженностью ищут способы оптимизации собственного времени, чтобы умудриться впихнуть в отведенные 24 часа максимальное количество дел. Почитать детектив, подремать, погулять по парку, Это для слабаков, считают они. Из каждой секунды жизни нужно уметь выжимать самую полезную пользу. Поэтому вместо детектива лучше послушать развивающую лекцию, почитать литературу по повышению квалификации, пересмотреть документы по дороге с работы, а то ишь, чего удумали, на всякие бесполезности время тратить. Подобные убеждения часто звучат так. Мне когда отдыхать. Когда я отдыхаю, то трачу время впустую. Хочешь, не хочешь, а надо. Если долго отдыхать, можно жизнь свою проспать. Отдых — это пустая трата времени. От любимого дела не устаешь. Отдых — для слабаков и неудачников. Ты не устал, разве от этого устают? Такие товарищи снаружи кажутся очень успешными и энергичными. Они требовательны к себе и точно так же требовательны к другим. Они не терпят промедления, а люди тормоза вызывают у них в лучшем случае снисходительную усмешку, в худшем — раздражение. На них хочется сравняться, они мотивируют на свершение и достижение цели. Только так ли там все ванильно и сладко на самом деле? Можно сто пятьсот раз думать, что мы неутомимые энерджайзеры и что все вокруг такие же неутомимые. От работы дохнут кони, ну а я — бессмертный пони. А вы бессмертные? Вы в этом уверены? А вы у вашего тела спрашивали? Эта категория убеждений требует отдельного пристального внимания, потому что идет рука об руку с перфекционизмом. И частенько за бравадой, мне некогда отдыхать, прячется одиночество, неудовлетворенность своей жизнью или страх стать ненужным, который со временем превращается в неистребимый трудоголизм. И его мы рассмотрим со всех ракурсов в отдельной главе под названием. Трудовые будни. Упражнения. Мысли, которые не дают отдыхать. Когда пытаешься победить ограничивающие убеждения в себе, часто вспоминается притча про слона, которого еще маленьким привязали веревкой к колышку. И как бы малыш ни старался, он не мог высвободиться. А потом привык. И вот уже взрослый и сильный слон который с легкостью может вырвать колышек из земли и идти, куда пожелает, продолжает жить на привязи, поверив в то, что ничего уже не изменится. Ах, если бы кто-то показал этому слону, что можно выдернуть колышек, или если бы он сам еще хоть раз попытался его вытащить, как могла бы измениться его жизнь? В этом упражнении я хочу, чтобы мы вместе попробовали отвязаться от колышков, которые долгие годы мешали. Нам управляет лишь то, что мы не осознаем. Стоит только заметить, что на самом деле происходит, и мы уже можем управлять этим. И первый шаг к тому, чтобы забрать руль в свои руки – осознание собственных убеждений. Шаг первый – заметить. «Давай недельку понаблюдаем за тобой и за теми, кто с нами рядом, и обратим внимание, что сами мы думаем и говорим об отдыхе, какие фразы употребляем и слышим вокруг себя, и запишем их. Обращай внимание на то, что тебя бесит в бездействии других людей. Может, это муж без зазрения совести, играющий в стрелялку на приставке», когда на кухне его дожидается гора грязной посуды. Или дети, которые беззаботно дурачатся вместо того, чтобы делать уроки. Или коллега, который уже пятый раз за день бегает на перекур. Может быть, все они занимаются тем самым ничего не деланием, которого хотелось бы и тебе? Но в чем страшно признаться даже себе внутри своей головы? Все скрупулезно записываем, например. Первое. Я часто говорю о том, что мне некогда отдыхать. Второе. Моя мама говорит, что лучший отдых – это перемена работы. Третье. Меня раздражают люди, которые всевыходные проводят лежа на диване. Шаг второй. Поставить под сомнение. На этом этапе включаем исследователя, и пробуем досконально разобраться, почему мы так считаем. Где впервые мы услышали эту фразу? В чем для нас плюсы и минусы этого убеждения? Кто так говорил? Этот человек для меня авторитет? Какие плюсы я получу, если перестану следовать такой установке? Есть ли чисто теоретические люди, которые действуют по-другому, без этого убеждения, и у них все получается. Продолжим наш пример. Лучший отдых — это перемена работы. Я так считаю, потому что мама часто говорила мне об этом. Я уже не вспомню, где впервые услышала эту фразу. Кажется, она сопровождала меня всю жизнь. Это убеждение помогает мне переключаться на разные виды деятельности, но, к сожалению, не дает мне полноценно отдыхать понуждает закончить те дела, которые еще не доделаны. Но они никогда не бывают доделаны. Всегда появляется что-то еще. Или же, когда я все-таки отдыхаю, мои мысли постоянно возвращаются к этим невыполненным задачам. Моя мама так говорила и так же жила. Постоянно в движении и заботах. Она для меня авторитет. К чему ее это привело? Блин, к больным ногам и картриту. Какие плюсы я получу, если перестану им пользоваться? Надеюсь, что смогу отдыхать, не думая о делах. Чисто теоретически такие люди есть, причем даже рядом. Например, мой муж. Он спокойно отдыхает после работы и не переживает, что по хозяйству ничего не сделано. «Хотела бы и я так Даже бесит это его беззаботность. После ответов на эти вопросы легче будет понять, что стоит за запрещением себе отдыха, и изменить ситуацию в свою пользу, переформулировав ограничивающие убеждения в помогающие. Шаг третий. Проверить. Прежде чем создавать новое убеждение, которое мы будем использовать вместо старого, Нужно понять, какая потребность за ним стоит. А потом переформулировать его так, чтобы оно поддерживало. Как в нашем примере. С одной стороны, я привыкла постоянно быть занятой, и мой мозг тоже к этому привык. С другой, я поняла, что хочу отдыхать так, чтобы меня не мучили мысли о перемене работы. Выходит, что лучший отдых — Это все-таки отдых? Такая будет формулировка. В принципе, она мне нравится и откликается. И Ее можно вставлять в мыслительный поток, когда в голове будет напрашиваться фраза про перемену деятельности. Подумай о том, какие убеждения об отдыхе и ничего не делании были в твоей жизни. Можешь взять те, что перечислила я, или вспомнить собственные. Попробуй переформулировать их себе на пользу. Я верю, у тебя получится, несмотря на то, что работать с убеждениями самостоятельно достаточно сложно. Если совсем никак не выходит, то можно обратиться за помощью к коучу или психологу. Уж они-то точно знают, как и когда задать правильные вопросы, чтобы хорошенько исследовать эту тему. Глава третья. Как выжить в режиме многозадачности? Ух, какое приятное слово! Оно явно таит в себе суперспособность. Многозадачность. Есть в нем что-то великое, императорское, как у Юлия Цезаря, который, по поверью, умел делать несколько дел за раз. Плиний-старший в своем монументальном труде естественной истории пишет. Сообщают, что он — Цезарь, Умел писать или читать, и одновременно диктовать и слушать. Он мог диктовать своим секретарям по четыре письма одновременно, причем по самым важным вопросам. А если не был занят ничем другим, то и по семь писем. В общем, необычайных способностей был человек, умение потрясающего, подвиг которого хотел бы наверняка повторить каждый. «Да что там хотел?» Уже повторяет, ведь одновременно варить суп, смотреть за ребенком, читать ленту в нельзяграмме и разговаривать с мужем – этому любой император позавидует. А на работе как можно залихватски и чай пить, и с коллегой беседовать, и работу работать, и пасьянс раскладывать, и отчеты сдавать, и почту проверять, и на звонки отвечать. Ух! А отдыхать можно, как круто! Вот лежишь себе, под сериальчик ничего не делаешь, кушаешь в удовольствие, а можно еще рабочие чаты пролистать и по паре уроков из очередного онлайн-курса пробежаться. Выкуси, уважаемый Гаюлевич, современный человек по многозадачности уже в разы тебя перещеголял. Или все же нет? И не все так просто, как кажется на первый взгляд. Психологи уже который год звонят во все колокола, что история про многозадачность – это миф. На самом деле, Цезарь не делал несколько дел за раз, но он умело пользовался крутой функцией мозга, способность которой доказали только спустя несколько тысячелетий. И как показали исследования, проведенные в 2012 году Дэвидом Страйером, профессором психологии в университете штата Юта, этой способностью обладают только 2% населения. Действительно, и гении многозадачности утверждали, что совсем не обладают способностью выполнять несколько задач за раз. А вот как они это делали, поговорим чуть позже потому что сперва важно рассмотреть, чем многозадачность вредна. Как на самом деле работает мозг в режиме многозадачности? Исследования в этой области проводятся уже более 30 лет. Я расскажу, что к сегодняшнему дню удалось выяснить, но сперва пара загадок. Возможно, ты их знаешь. Как в три действия положить слона в холодильник? Подумай. Не заглядывай в ответ сразу. Ответ. Первое. Открыть холодильник. Второе. Положить слона. Третье. Закрыть холодильник. Мало ли, какие холодильники бывают. А как в четыре действия положить жирафа в холодильник? Ответ. Первое. Открыть холодильник. Второе. Достать слона. Третье. Положить жирафа. Четвертое. Закрыть холодильник. Наш мозг работает по такому же принципу. Для того, чтобы переключиться с одного занятия на другое, мозгу необходимо пройти три стадии. Первое. Перестать выполнять предыдущую задачу. Второе. Сохранить информацию в кратковременной памяти. Третье. Начать выполнение второй задачи. Смена стадий занимает в среднем несколько десятых долей секунды. С ростом количества задач и частоты переключений мозг утомляется все больше и увеличивает время перехода между занятиями. Он не отключается от незавершенных дел, а накапливает их. Проще говоря, перестает доставать из своего холодильника слонов и жирафов, пытаясь впихнуть невпихуемое. Этот процесс носит название эффект заигарник. Суть его заключается в том, что неоконченные дела остаются открытыми нашему мозгу, и мы неосознанно продолжаем думать о задании или проекте, даже когда занимаемся другой работой или отдыхаем. И это состояние вызывает чувство беспокойства, стресса и давления. Чаще всего дискомфорт не настолько силен, чтобы бросить все и закончить начатое. Можно и потерпеть. Но главная опасность заключается в том, что такие незавершенные задачи имеют свойство накапливаться. Нет такого холодильника, который вместил бы всех слонов и жирафов. На сдерживание и подавление эмоций станет уходить все больше энергии, что сильно истощит и мозг, И психику. И вот, привет! Уже невозможно полноценно отдохнуть, потому что в голове маринуется куча дел, а следом за этим появляются проблемы со здоровьем. В компьютерах происходит что-то подобное, когда в нескольких браузерах открывается по 100-500 вкладок. Естественно, очень нужных и важных. Мы удивляемся, почему же наш ноутбук тормозит. И с сожалением понимаем, что пора бы позакрывать все вкладки, чтобы освободить оперативную память для ускорения процесса. Это, кстати, был микротест на скрытую склонность к многозадачности. Кто так делает, тот я. Примерно то же самое происходит и в нашем мозге. Вместо того, чтобы качественно и эффективно что-то делать, мы не замечаем, как тормозим на микроуровне, а могли бы посвятить это время полноценному отдыху. Исследования влияния многозадачности на мозг показывают, что в таком режиме время на выполнение задания увеличивается на 40%. Плюс в разы возрастает количество ошибок. Особенно это актуально в мире, где уведомления от приложений и мессенджеров в телефоне а также соцсети — неотъемлемая часть рабочего и бытового процесса. То есть помимо сознательной многозадачности, которую мы так мечтаем в себя встроить, есть еще и бессознательная, и она не спрашивает, когда можно вторгнуться в процесс и переключить нас на что-нибудь другое. Только вот постоянное пребывание на связи с миром — это катастрофа для качества и продуктивности нашего интеллектуального труда. И как бы ни было тяжело признавать, но правы те, кто призывает нас выкинуть телефон или уехать в конец географии, где нет никакой связи. Потому что постоянная включенность неизбежно ведет к хронической многозадачности. Представим себе, швею блогера Кристину, которая отшивает одежду на заказ, фоном смотрит сериал и ведет сториз в своем блоге. Эти процессы составляют ее обычный рабочий день. Она отшивает строчки, поглядывая одним глазом в сериал, по ходу процесса записывает видеоролик, потом монтирует его и снова возвращается к швейной машинке. И так до тех пор пока все не завершит. На то, чтобы последовательно прыгать между задачами, у Кристины уходит почти весь день. Выглядит это примерно так. Машинка, сериал, соцсеть, машинка, сериал, соцсеть. Есть и другой вариант ускориться и сделать все и сразу. Шить без сосредоточения смотреть сериал почти не глядя, вести прямой эфир в блоге. Правда, при таком подходе пострадает качество всех трех задач. Оба подхода к работе, как в последовательном, так и в параллельном режиме, это иллюзия продуктивности. Кристина меньше успевает, хуже делает, плохо запоминает и тратит на все процессы больше сил. В конце дня она Совершенно не понимает, почему чувствует себя такой уставшей, ведь по факту сделала меньше от запланированного. Или столько же, но качество результата ее совсем не устраивает. Многозадачность съедает около трети нашего времени и увеличивает количество ошибок. Только представь, из типичного рабочего дня в восемь часов до двух с половиной из них уходит на переключение. А из наших стандартных 16 часов бодрствования получается уже целых 5 в сутки. Офигеть, скажу я вам. Кто хочет проверить лично? Вот элементарное упражнение. Берем листок и ручку. Сейчас мы будем писать фразу. Многозадачность съедает мое время. И цифры от 1 до 30 Сделаем это двумя способами. Первое. Засеки время и запиши первую букву из фразы «м». Второе. Переключись и запиши первую цифру «один». Третье. Снова переключись и запиши букву «н». Четвертое. Еще раз переключись, запиши цифру 2. И так до конца, чередуя букву и цифру. Как закончишь, останови время и зафиксируй результат. Второй. Первое. Засеки время и запиши фразу целиком, не прерываясь. Второе. Когда закончишь с фразой, запиши цифры от 1 до 30, также не прерываясь. Останови время и зафиксируй результат. Ну что, давай сравним? Каким способом действовать было проще, и вышло меньше ошибок? У меня в первом варианте получилось 1 минута 54 секунды, и я сделала три ошибки. Во втором — 45 секунд, и работа вышла чистой. Итого 1 минута 54 секунды минус 45 секунд равно 1 минута 9 секунд. Больше 50% — это время наших переключений между буквами и цифрами. Время, которое можно высвободить для качественного отдыха буквально на ровном месте. В первом варианте выполнения задания мозги скрипели знатно. Согласись, казалось бы, ерундовая задачка. Но перескакивание с одного процесса на другой забирало массу сил. Я сразу вспомнила уроки по скорочтению, где такие задания давались для развития мозга. С той лишь разницей, что ментальными упражнениями сознательно и под контролем мы свой мозг развиваем, а вот хаотичной бессистемной многозадачностью изнашиваем. Более того... Постоянные приключения могут негативно влиять даже на саму структуру нашего мозга. Ученые выяснили, что люди, которые постоянно отвлекаются, имеют меньшую плотность серого вещества в передней части коры головного мозга. А поскольку эта область в том числе отвечает за сопереживание и контроль эмоций, исследование выявило связь между многозадачностью и ментальными проблемами, тревожностью и депрессией. Как повысить эффективность и при этом освободить время для отдыха? Итак, дано. Мозг, который круто справляется только с одной задачей. Мы, у которых этих задач дофигелион. Хакнуть систему уже пробовали ранее, чем ухудшили показатели на 40%. Значит, пришло время эти показатели сберегать. Решение проблемы на самом деле простое, но при этом трудновыполнимое. Нужно научиться радикально и безжалостно искоренять в себе многозадачность. Не бороться с ней, не пытаться победить ее. А однажды научиться договариваться со своим мозгом, почувствовать, в каком режиме ему комфортно работать и обеспечить этот режим. На одном из тренингов по тайм-менеджменту я узнала, что даже присутствие выключенного телефона в комнате способно нас отвлекать. То есть мозг отвлекается на мысли о телефоне только от того, что мы находимся с ним в одном помещении. А что, если мне кто-то пытается дозвониться? чего там... В мессенджерах вдруг что-то срочное. Или что-то в новостной ленте. Вот же он лежит, родненький. Давай включим и быстренько проверим. С тех пор, когда моя работа требует полного сосредоточения, все гаджеты я оставляю за дверью. Постоянный контроль, не ускакал ли мозг за новыми задачами, привычка фокусироваться только на одном действии — поможет нам не только в разы увеличить свою эффективность, но и даст возможность освободить время для того, чтобы в удовольствие и с полной фокусировкой поделать ничего прямо на рабочем месте. Как? Ответ лежит в практической части этой книги. «Если хочешь, можешь перемотать до того момента прямо сейчас». Теперь вернемся к 2% людей от природы, умеющих в многозадачность или качественно натренировавших способность последовательно и быстро переключаться между задачами. В чем же их секрет? Наполеон Бонапарт, чье стремление подражать и даже превзойти Юлия Цезаря, хорошо задокументировано. Он тоже славился умением диктовать до семи писем одновременно, И, согласно воспоминаниям одного из своих секретарей, барона Клода Франсуа де Меневаля, относил эту сверхспособность к виртуозному владению техникой мгновенного забывания предыдущей задачи. «Когда я хочу отвлечься от некоторого дела», — говорил по словам Миневаля Наполеон, «я закрываю ящик, в котором оно хранится, и открываю другой». Два дела никогда не смешиваются, не беспокоят и не утомляют меня. Когда я хочу уснуть, я закрываю все ящики. Эта система с пространственной визуализацией тем или задач тоже восходит ко временам классической древности. Согласись, крутой навык, потому что он способен помочь нам, с одной стороны, в разы эффективнее справляться с делами, а с другой – освобождать время на не менее важный режим «потупить». Получается, что гении многозадачности вовсе не делают все одновременно. Просто их мозг последовательно выполняет поставленные задачи, мгновенно забывая предыдущие. Упражнения по упрощению многозадачности. Мы уже поняли, что постоянное переключение между делами – способна нас тормозить. Осталось закрепить материал практическим путем. Проверить, насколько наша жизнь многозадачна прямо сейчас. И тут я дам четыре упражнения. Можно выбрать то, что больше откликается, или выполнить все. Под настроение. Принцип ненасилия в действии, помнишь? Упражнение первое. Хронометраж времени. В тайм-менеджменте есть техника под названием хронометраж времени. Ее используют в корпоративном мире, чтобы понять трудоемкость различных этапов работы. То есть понаблюдать, как долго длится каждое из занятий сотрудника в его рабочее время. В повседневной бытовой жизни важно хоть однажды попробовать это упражнение, чтобы понять, куда и на какие дела утекает наше личное время потому как внутреннее восприятие того, как тикают часики, у всех разное. Каждый из нас вспомнит моменты из собственной жизни, когда время тянулось по-разному в зависимости от того, чем мы занимались. Например, казалось, что мы всего 10 минут просидели в соцсетях, а по факту вышло 3 часа. Или скучная лекция в институте, Кажется, длится уже целую вечность, а на самом деле прошло всего минут двадцать. А если копнуть еще глубже, мы точно в это время ни на что не отвлекались. Или все же было? Нельзя управлять тем, что нельзя измерить. Хронометраж — это процесс наблюдения и фиксирования всех дел и количества времени, которое они заняли. Например. Позавтракала — 30 минут. Позвонила подруге поболтать — 90 минут. Написала пост в блог — 40 минут. Приготовила ужин для семьи — 50 минут. Смотрела YouTube, пока собиралась навстречу — 50 минут. Даже если у наших данных будет погрешность в 5-10 минут, это все равно очень ценно и показательно. Такое наблюдение поможет обнаружить время, которое мы могли бы потратить на более важные процессы. И вот теперь уже сможем. Как долго вести хронометраж? Кто-то увлекается и ведет его всю жизнь. На самом деле, недели таких наблюдений будет вполне достаточно, чтобы взглянуть реальности в глаза и посмотреть, куда уходит время, которое вполне можно было бы освободить для полноценного отдыха. Потому неожиданно может оказаться, что из восьми часов в офисе эффективно работаем мы только два-три часа, а из выходных, проведенных дома, практически все время потрачено на серфинг в соцсетях и угрозение совести по этому поводу. Упражнение второе. Расписание. И тут нам не обойтись без наблюдений. Сперва важно выяснить, в какое время суток мы наиболее продуктивны, а в какое – не очень. Потом разделить день на части, когда мы сосредоточены и нужно уделить максимум внимания работе, и время на шалтай-болтай, когда интеллектуальных усилий особо не требуется. Усредненно часы активности распределены так – 4-6 утра. Работа мозга начинает активизироваться. 6-9 утра. Время для приема и анализа информации. 9 часов утра. Полдень. Пик активности мозга. С 14 до 18 часов. Подходит для несложной работы и физических нагрузок. 18-21 час. Время для творчества. 21-23 часа – организм переходит в режим отдых. Здесь важно учитывать личные физиологические особенности, график работы, занятость в семье и корректировать расписание под них. Я до этого открытия доходила долго и нудно, когда занималась фрилансом. Обнаружила, что лучше всего мне работается с 8 до 11 часов утра. А потом с пятнадцати до семнадцати. И стала всю трудовую деятельность планировать на это время. И да, я была обычной четырехдетной мамой в декрете, которая подрабатывала удаленно. Пришлось быстренько с утра до семи тридцати заводить старших в сад, а мелкую выгуливать в коляске, чтобы к восьми успевать в офис. Сложнее всего было перестроить вечерние часы так как это самое время для семьи. Поэтому я для себя приняла решение, что если будет получаться, то буду делать. Ну а если нет, то у меня есть три полноценных часа утром. Упражнение третье. Концентрация на одной задаче. Заранее подготовь рабочее место, освободи его от лишних бумаг, подзакрывая вкладки в браузере, Сделай себе удобно и комфортно. Принеси воды или чаю, заранее сходи в туалет. Используй метод помидора. Заведи таймер на 25 минут и сосредоточенно занимайся выбранным делом. Потом отдохни 5 минут и снова заведи таймер. Повторить три раза. Компания DeskTime приложение, которое отслеживает, как люди пользуются компьютерами не так давно опубликовала интересную закономерность. Оказалось, что 10% самых эффективных работников в среднем каждые 52 минуты делают для себя 17-минутный перерыв. Конечно, это усредненные цифры. Но из них понятно, что каждый час перерыв на 15 минут просто необходим. Иногда бывает так, что нас охватывает вдохновение – и прерывать занятия попросту не хочется. Это прекрасно, но не более двух часов. Потом обязательно нужно немного выдохнуть и отвлечься, и только тогда снова вернуться к работе. Во время перерыва особенно важно абстрагироваться от задачи. Перестать о ней думать. Как Наполеон, который закрыл ящичек в своей голове, «Визуализируй», захлопывая его практически буквально, со временем мозг натренируется и сможет делать это автоматически. Упражнение четвертое. Лист задач. Это простой лист в нашем ежедневнике, куда мы будем выгружать все планы и задачи, хаотично возникающие в нашей голове. Чтобы не тратить драгоценное рабочее время На решение этих дел просто выписываем их на этот лист в тот момент, когда мысль прилетит в голову. Оценить их важность можно позже, когда будем заниматься планированием будущего дня или недели. Так мы заодно и побеждаем в себе эффект «заигарник», потому что эта задача еще не начата. Можно ее не запоминать и не загружать мозг. У меня, кстати, такие листы развешаны по всему дому. На холодильнике висит бумажка, что купить в магазине. Я ее заполняю, когда готовлю, и вспоминаю, что каких-то продуктов не хватает. В ванной комнате в шкафчике лежит список с нужной бытовой химией. Когда занимаюсь уборкой, вношу туда необходимые для покупки товары из хозяйственного магазина. А для трудовых вопросов и задач есть папка «Работа». Папка закрывается, задачи забываются. Ну и напоследок хочу сказать. Иногда многозадачить все-таки можно, но только если эти дела не требуют сосредоточенности и внимания и максимально разделены по степени приложения усилий. По утрам, когда я делаю растяжку, Некоторые упражнения очень долгие. Мне не хватает терпения все это время направлять свои мысли в расслабление, как учат тренеры. Поэтому я или слушаю подкасты, или записываю в дневник собственные мысли. Вполне себе эффективная многозадачность. И тело работает, и мозг отдыхает. Глава четвертая. Трудовые будни. Или... А что, если я не хочу отдыхать? Мне нравится моя работа за свободный график. Захотел — пришел на работу к семи утра. Захотел — ушел в 12 часов ночи. А захотел — вообще не пошел домой. Большинство убеждений про отдых, которые толкают нас в беспрерывное погружение в режим «белки в колесе», мы рассмотрели еще во второй главе. Но есть один феномен, который гораздо глубже и обширнее, чем просто убеждение из серии «Мне некогда отдыхать». И это трудоголизм. Сам термин появился в 1971 году. Сформулировал его американский проповедник и психолог Уэйн Оутс в книге «Исповедь трудоголика». Роботоголизм – излишняя приверженность работе, переоценка своей трудовой деятельности и сверхопора на нее как на исключительный источник идентичности и поддержки. При этом пренебрегаются иные ценности и виды деятельности, не связанные с работой, например, семья, община, развлечения, которым уделяется недостаточное время». Как бы красиво это слово ни звучало, как бы престижно со стороны оно не выглядело, трудоголизм — это такое же зависимое состояние, как алкоголизм, шопоголизм или любой другой изм. Это про то, что одна из сфер жизни человека настолько перекошена, что кроме нее ничего не существует. А благодаря современному поощрению успешного успеха и тому, что между жопой и диваном доллар не пролетит, трудоголизм активно пропагандируется обществом. Получается, что это зависимость, но социально одобряемая, удобная и полезная для окружающих. Полезна ли она для самого человека – большой вопрос. Хотя вначале кажется, что определенно да. Только вот где эта грань, за которой обычная увлеченность работой превращается в проблему? И как вовремя ее отследить? В этом мы и попробуем разобраться. Я веду психологические трансформационные игры, и часть клиентов обращаются ко мне именно с запросом, как преодолеть трудоголизм. Разве что поначалу они не всегда осознают, что приходят именно за этим. Типичная проблема выглядит так. Все у них кажется на месте. Дома семья образцовые, друзья чудесные, работа любимая. Но вот с этой работой возникает странная загвоздка. Она начинает, как черная дыра, засасывать всю жизнь человека. И им это не нравится. А кому понравится? Ну и что с этим делать, тоже непонятно. Вероника пришла ко мне на игру с запросом найти такое дело, которое не будет ее выматывать до состояния выжатого лимона. «Понимаешь, я не могу заниматься делом, которое искренне люблю, потому что из-за этого я готова сутками напролет пахать. Оно увлекает меня настолько, что я забываю поспать, поесть, я постоянно о нем думаю» и тогда становится некогда проводить время с друзьями, начинаются мелкие бытовые ссоры с близкими. Я, конечно, в такие периоды достигаю крутых успехов в работе, но всякий раз, где-то после полугода трудового спринта, обычно заболеваю и потом месяцами восстанавливаюсь. И в периоды реабилитации не могу работать совсем. «Давай найдем мне на игре такое занятие, которое бы мне нравилось, конечно, но не так уж сильно, а я бы настолько не увлекалась». «О, кажется, тут дело не в предназначении», подумала тогда я. Но Вероника была уверена в том, что вся проблема в самореализации и поиске любимого и комфортного для нее дела. Запрос клиента это то, с чем важно разобраться ему самому. Я с удовольствием стала проводником в ее путешествии вглубь себя. Пока мы играли и разговаривали, выяснилось, что на самом деле работа у Вероники действительно любимая, и бросать ее ой как не хочется. Только вот и отдыхать от нее не может, потому что нужно же выкладываться на все процентов. И вот тут прозвенел первый звоночек. Работа становилась для моей клиентки центром вселенной, вокруг которого начинала кружиться вся ее жизнь. И ей это очень не нравилось. Но как это изменить? Вот что нам предстояло выяснить. Те, кто хоть однажды сталкивался с зависимостью, своими или близких знают, что жизнь такого человека напоминает качели. Есть период эйфории, радости, колоссального удовольствия, а потом случается жесткий откат, когда все настолько хреново, что невозможно терпеть. И тогда зависимый готов сделать все, что угодно, чтобы вернуться в то кайфовое состояние. Проблема состоит в том, что оба этих состояния сверхрадости и ужасной грусти похожи на транс. Человек странно воспринимает окружающий мир. Может быть, слишком напряжен или эмоционален. Он часто не в силах себя контролировать. Если примерять это состояние на трудоголизм, то такой зависимый либо сверхсосредоточен на каком-то важном проекте, либо расхлябан и не собран настолько, что не может сфокусироваться на элементарных вещах. Часто, когда приводят в пример художников, музыкантов, Или гениальных ученых говорят, что, несмотря на их великие полотна живописи или потрясающие открытия, в быту они вели себя, как дети, не могли сами себя обслуживать. И частенько при них была жена или служанка, которая присматривала за их базовыми нуждами, одевала, кормила, следила за здоровьем. Не будем далеко ходить. О рассеянности Альберта Эйнштейна ходят легенды, Чего только стоит история о том, как однажды он встретил знакомого и пригласил того на чай. А заодно и заговорщицки предупредил, что в гостях будет некто профессор Стимсон. Знакомый, изумленно вскинув брови, сказал, что ведь он и есть тот самый профессор Стимсон. На что Альберт, нисколько не смутившись, ответил, «Тогда тем более приходите» или другая байка, Эйнштейн как-то получил от некого фонда чек на крупную сумму и пользовался им как закладкой. Вскоре он благополучно потерял книгу, в которой лежал чек. Надо ли говорить, что он так и остался необналиченным? Рассеянность — та цена, которую гений платит за потерю баланса. В современной истории, я уверена, такие экземпляры тоже есть. Но тут возникает ряд других вопросов. Готовы ли мы, обычные люди, ставить на карту всю свою жизнь ради работы? Так ли эта работа ценна? Стоит ли она того, чтобы поменять все разнообразие жизни на одну единственную сферу деятельности, пусть даже и любимую? Мы с Вероникой выяснили, что она ради своего любимого дела готова выкладываться на 200 процентов, чтобы... «А вот чтобы что?» — спросила я ее. «Ну, чтобы клиенты были», — немного смущенно ответила она. «А если на 180 процентов выложишься, то клиенты исчезнут?» «Нет, конечно», — улыбнулась она и, кажется, начала догадываться, куда я клоню. «А если на сто пятьдесят, сто двадцать процентов?» «Да, тоже не критично», — улыбка Вероники стала еще шире. «Хорошо. А тебе встречались в жизни люди, которые умудряются и работать в кайф, и отдыхать как следует?» «Нет, я таких не знаю. Все окружающие добивались целей только тяжелым трудом». «Хорошо». А чисто теоретически такие люди могут существовать? Ну, если чисто теоретически, наверное. Какие-нибудь блогеры. Мечтательно протянула она, но тут же спохватилась. Хотя вряд ли нам показывают всю подноготную их работы. Мы еще немного поговорили, вспоминали жизненные истории. Картинки и подсказки из игры то и дело подсвечивали Веронике простой факт, что пора бы ей отдохнуть, даже от того, что любишь. Наш разговор тем временем зашел об ответственности и о том, кто в ее жизни лицо, принимающее решение. Кто выносит вердикт, будет она работать по выходным или сделает себе трехдневную неделю. Кто решает, проведет она время в компании подружек или в удовольствии на работе. Кто выведет ее на улицу, проветрится или оставит в помещении? В итоге Вероника задала самый верный в ее случае вопрос. Блин, получается, я и есть этот главный надсмотрщик, который мне жить не дает? Откуда берется трудоголизм? Психологи считают, что склонность к трудоголизму формируется в детстве, в те моменты, когда единственный способ для ребенка получить любовь – это заслужить ее и доказать родителям, что он быстрее, выше, сильнее, чем условный сын маминой подруги. Со временем эта установка настолько проникает в сознание человека, что ему начинает казаться, что если он что-то делает, то существует. А если нет, то и сам он перестает быть в этом мире, как человеческий индивид а потому останавливаться нельзя. Это опасно. И он бежит и бежит до тех пор, пока физические возможности, вернее уже невозможности, не останавливают этот бег. Я люблю работать с трудоголиками. Часто это люди большой, неуемной энергии. Их не нужно расшатывать, раскочегаривать или уговаривать на действия. Они уже бегут. Важно лишь подсветить им куда направлять вектор усилий, чтобы эти действия не были хаотичными и выматывающими, а шли им же на пользу. Показать, как работает отдых, как он им, трудоголикам, помогает, как увеличивает эффективность и ускоряет результаты. И когда они разгадывают эту логическую загадку, это просто восторг. Они начинают и трудиться с полной отдачей, И также самоприверженно отдыхать, пополняя физические, умственные и эмоциональные ресурсы. И неизменно растут в доходе при реальном уменьшении времени на эту самую работу. Мне нравится слово «самоприверженно». Самоотверженно мы-то умеем. Пора научиться быть на своей стороне жизни. Не отвергать себя, а наоборот, с заботой. И любовью наращивать энергию и получать крутые результаты. На игре с Вероникой важно было донести, что само осознание нужно отдыхать и делать ничего это серьезный труд, который также серьезно нужно планировать и реализовывать на пользу делу. И вносить релакс как необходимое действие в свое рабочее расписание. Мы встретились с ней через два месяца после той удивительной игры и я любовалась переменами, которые с ней произошли. Мне навстречу летящей походкой шла совершенно счастливая женщина. «Ань, а я теперь отдыхаю и получаю от этого удовольствие, представляешь?» Всего-то добавила себе один выходной в неделю и один недельный перерыв. И меня даже совесть не загрызла за такую бездумную и бессмысленную трату времени. Каждый раз, когда накатывали внутренние упреки, я мысленно возвращалась к нашему разговору и разрешала себе релакс, и понимала, что я четко следую плану. А план как раз состоял в том, чтобы отдохнуть, и это меня успокаивало. Так еще и в фирме все нормально. Не рухнуло ничего за эти несколько дней. Не переставая щебетала она. А я стояла и радовалась тому, что одним счастливым человеком в этом мире стало больше. Это был классный пример изменений, когда человек все же занимался любимым делом. Но есть трудоголики, которые денно и нощно впахивают, несмотря на то, что они не испытывают восторга от того, чем занимаются. В чем тогда их проблема? Если работа — это не дело мечты, а ты все равно трудоголик — Присмотрись. Может, это такой легальный способ бегства от знакомства с собой? Страх одиночества? И понимание, что без такой работы ты будешь чувствовать себя никому не нужным? Или это его вовсе что деньги должны доставаться только тяжким трудом и никак иначе? От нелюбимого дела устаешь больше, потому что помимо трудовых задач... Постоянно преодолеваешь внутреннее сопротивление, чтобы этой самой работой заняться. То есть тебе сначала нужно потратить время и силы, чтобы уговорить себя что-то сделать. Потом, скрипя сердце, делать это. А по завершении еще и расстроиться, что завтра тебя ждет эта же самая работа. И так до бесконечности. Только представь, сколько энергии сливается в эту бездонную канализационную трубу самоуговоров. «Ну так и что? Сидеть без работы и без денег теперь? Дело по душе находят единицы, остальные вертятся как могут». Уже слышу возгласы возмущения некоторых слушателей. «Нет, конечно, без работы сидеть не нужно. Но зная точно, что это дело тебе не нравится, выматывает и даже бесит, Возможно, стоит задуматься, как оно влияет на твое физическое и психологическое состояние. Что тебя заставляет оставаться на нелюбимой работе? Страх, что не найдешь новую? Что останешься без гроша в кармане? Стоит ли работа усилий, которые ты в нее вливаешь? Или тех денег, которые тебе за нее платят? Главная мысль, которую я хочу донести... Время для отдыха сначала появляется в нашей голове, а уже потом мы находим варианты его реализации. Когда-то я, еще молодая девчонка, работала на ликероводочном заводе, на конвейере, вместе с целым цехом женщин. Так вот, они, чтобы выслужиться перед начальством, оставались на переработке и заступали на смену в выходные по первой просьбе. Причем там даже не шла речь о продвижении по карьерной лестнице. Они делали так просто, чтобы начальство о них не подумало плохо. Мне эта работа не была критически важной, а потому ровно в 17.00 окончания рабочего дня я покидала цех и шла домой заниматься своими делами. И да, когда половина работников выходила в выходные на смену, потому что «девочки, спасайте, очень надо», мне даже не звонили как и некоторым прочим из обнаглевшей молодежи, которые, негодяйки такие, работали столько времени, сколько было положено по контракту. Ужас-ужас! Надо ли говорить, что многие мои бывшие коллеги до сих пор там работают? Как понять, что ты злоупотребляешь трудоголем? Ох, трудоголь может быть таким приятным для организма, таким наполняющим, увлекающим и приносящим удовольствие, что очень сложно вовремя его обнаружить и тем более нейтрализовать. В моей жизни одним из поворотных открытий стало понимание, что эйфория, сумасшедшая энергия и обалденная работоспособность имеют свойство разрушать гораздо быстрее, чем размеренность, спокойствие и даже скука. Раньше мне казалось, что важно и нужно научиться натренировать себя, быть почаще именно в таком состоянии — креатива, драйва, радости, заряженности и мотивации, чтобы и успевать больше, и целей достигать быстрее, и жить в удовольствии. Наивная чукотская девочка, я тогда и не подозревала, что все описанное ранее — это самая первая ступенька, ведущая к выгоранию. Это тот самый шаг вверх, который потом обеспечит полет на 12 этажей вниз. Ресурс нашего организма ограничен. И отрезок времени, когда нам кажется, что мы можем сворачивать горы, брать кучу переработок, выполнять множество задач сверх нормы, и нам ничего за это не будет, может и должен заканчиваться. В такие периоды мы обычно не обращаем внимания на физиологические процессы. Нам важно творить и действовать, пока есть заряд. А потому поесть, поспать и тем более сходить на тренировку – это бесполезные и забирающие наше время занятия, и чего проще от них отказаться. За время такого энергетического подъема и всеобщей мобилизации организма мы практически не замечаем, что начинает накапливаться усталость. Многие наверняка читали книгу про силу привычек, про искусство маленьких шагов и про то, как можно с помощью эффекта накопления кардинально изменить свою жизнь. Но мало кто в стремлении к улучшению этой самой жизни задумывается об обратном накопительном эффекте и ухудшении своего состояния. Тут не поел, Там не доспал, здесь не полежал, да и на больничном поработал из кровати. Мелочи, которые обычно незаметны, но тоже имеют свойство расти с нежным комом. И как раз на этот эффект негативного накопления я и хочу обратить внимание. Его еще иногда называют «эффектом Матфея». Нет, это не крутой ученый или заслуженный психолог. Это тот самый Матфей, который из Библии. «Всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 29. И я сейчас обхожу стороной религиозную составляющую. Здесь сказано как раз про наш ресурс, который мы можем накапливать, и тогда он у нас увеличится, или же расходовать, и тогда закономерно, что его всегда будет не хватать. Это про наши силы и эффект накопления усталости. Как бы обидно это ни звучало, но если селенок у нас мало, то и расходоваться они будут гораздо быстрее. А чтобы ресурс сдавался и приумножался, он как минимум должен быть. Задача — эти самые силы в себе начать замечать И брать под контроль. Наше тело, конечно, умное. Но периодически ему нужна забота и помощь. Совсем нелогично доверять ему полностью. Здесь все работает в комплексе. Когда нам дается много энергии, желания и сил действовать, не стоит проматывать их на всю катушку, как сливать выигрыш в лотерею за один день в стиле лакшери. А откладывать про запас — притормаживать, воспринимать выделенной нам природой взрыв сил как одолженный, а не подаренный. И помнить о том, что эйфория и подъем сил – это первый признак притаившегося выгорания. И давай, чтобы не было так грустно, поиграем в бинго-трудоголика. Посмотрим, насколько у тебя проявлен эффект накопления в этом вопросе. Правила максимально просты. Чем больше клеточек заполнено, можешь даже закрасить, тем запущеннее процесс, тем ближе ты к почетному званию трудоголик, и тем дольше понадобится восстанавливаться и отдыхать. Если ты отметишь больше половины клеточек и явно устремишься к выигрышу в этом бинго, следующая глава точно для тебя. Там про призы и награды. Бинго-трудоголика ждет тебя в PDF-приложении. Упражнение «Три главных дела». Веронике я давала задание вписывать отдых в свой план на день и снижать количество задач. Теперь делюсь им и с тобой. Суперсложное и очень трудновыполнимое для трудоголика задание. Но я в тебя искренне верю и держу кулачки, чтобы оно получилось. Необходимо делать целых три, три главных дела в день. Не сто пятьсот, не сорок, не двадцать, а три. Одно из которых, да, обязательное, позаботиться о себе и отдохнуть. Знаешь, что после выполнения дневного списка из этих трех дел ты уже молодец и крутой человек. И можно себя похвалить и порадоваться за успехи и достижения. А если получится сделать больше трех, то звание сверхчеловека — По праву твое. Трудоголикам это упражнение дается особенно сложно, потому что три дела в день это пыль по сравнению с горами, которые они сворачивают ежедневно. И именно поэтому я его даю. Наш мозг может держать фокус одновременно на трех вещах, а наша психика ждет поддержки и похвалы. И именно этим мы себя обеспечим когда научимся без упреков и за зрение совести выполнять три главных дела в день. Сколько раз повторить? До тех пор, пока это не станет привычкой и не начнет включаться автоматически в моменты, когда дел становится слишком много. У меня ушло на выработку этой привычки два года, но я уверена, что у тебя получится быстрее. Задание со звездочкой. Есть усовершенствованная версия этого упражнения. Показания для его выполнения – крайняя мозговая загрузка в сочетании с отсутствием сил. Называется оно «Одно главное дело в день». Принцип тот же. Просто делай одно дело в день, и ты уже молодец. Все. Глава пятая. К чему приводит неумение делать ничего? Знакомый посмотрел на меня и сказал, «Ты устал. Тебе надо развеяться». Я вздрогнул. Он работает в крематории. Создавать эту главу мне было сложнее всего. Но на фоне веселых шуток и прибауток хочется разок поднять действительно серьезную тему, ведь она не менее важная. Попробуем? Как бы людям не хотелось казаться и быть венцами творения, Технологические радости уводят нас все дальше от ощущения собственного тела. Мы живем в эпоху стремительного интеллектуального развития. Настолько стремительного, что физиологические процессы просто за этим не успевают. Мозг не способен обрабатывать такое количество информации. Психика не умеет переваривать столько стрессовых ситуаций, а тело в отрыве от природы пытается хоть как-то выжить. Поэтому, если мы забываем позаботиться о себе, организму приходится вывозить такую нагрузку самому. И способами, далеко неприятными. Усталость. Причина или следствие? Утомление в норме – это состояние, которое наступает после долгой или интенсивной нагрузки. Неважно, физической, умственной или эмоциональной. Усталость задумана природой, чтобы дать возможность нашим органам и тканям восстановиться до уровня базовых настроек, чтобы быть готовым к новым свершениям. У здорового человека после хорошего сна и отдыха полностью возобновляется энергия, острота ума и прежняя работоспособность. Другое дело, когда этого восстановления не происходит, когда даже поспав, Ты чувствуешь себя разбитым. Или когда ты бежишь, бежишь и чувствуешь, что резкая остановка свалит тебя с ног. Или вдруг обнаруживаешь, что куда-то исчезли мечты, желания, цели. Осталась только бесконечная жизненная гонка, в которую уже и непонятно куда и зачем ты бежишь. Финиш-то где? А приз какой? Да черт знает. Здесь важно разобраться с двумя фактами. Первое. С твоим организмом уже что-то не так, отсюда и взялась необъяснимая усталость. Второе. Твой нынешний стиль жизни может привести тебя к болезни. Утомление – частый симптом серьезных заболеваний, которые, как бы ни хотелось, вылечить прослушиванием этой книги, будет невозможно. Одна знакомая врач, когда узнала, что я пишу книгу про отделание ничего, попросила. «Ань, идея классная, отдых важен. Только, пожалуйста, напиши о том, что это может быть симптомом, чтобы люди не пропустили действительно серьезных проблем». «С пониманием и уважением выполняю. Серьезные проблемы никому из нас не нужны. Усталость может быть симптомом следующих заболеваний. Анемия» сахарный диабет, гипотиреоз, злокачественные новообразования, хронические вирусные инфекции, гепатит, ВИЧ-инфекция, туберкулез, паразитарная инвазия, глисты и другая гадость, сердечная недостаточность, системные воспалительные заболевания, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, заболевания органов дыхания, бронхиальная астма или хроническая обструктивная болезнь легких, хронические интоксикации тяжелыми металлами, угарным газом, пестицидами и прочим, острые бактериальные вирусные заболевания, в том числе коронавирус и его последствия. Я уверена, что это не полный перечень заболеваний, где усталость – это симптом. Набрался целый нелицеприятный Букет болезней. Но подробнее тебе расскажет только медик. Важно понимать, что это не ты ленивый и бестолковый, но болезнь, с которой твой организм пытается справиться таким образом. И тут важно вовремя обнаружить недомогание и восстановить тело с помощью указаний врачей и лекарств. Отнесись к своей усталости внимательно. Сдай анализы, Пройди физиологические тесты, сходи к специалистам. И если это все-таки не оно, и физически ты здоров, то слушай дальше. К чему приводит хроническое утомление? В наши беззаботные 20-25 лет бешеный ритм жизни практически незаметен. Энергии действительно полно, аж искрит. Многие из нас могут с усмешкой вспомнить диплом написанный в последнюю неделю перед защитой или отлично сданный, хоть и выученный накануне экзамен. А потом встречи с друзьями, на которые предназначена вся ночь, пара часов сна и целый день, на удивление, продуктивной работы. Спать? Мы искали способы, как снизить время на это бестолковое занятие, когда ты столько должен успеть сделать, пожить и тут, и там. Ближе к тридцати годам ты понимаешь, что уже не тянешь такое. К тридцати пяти чувствуешь, что выдыхаешься. А к сорока хочешь, чтобы эта бешеная гонка побыстрее закончилась. И вот ты уже с трудом поднимаешься от резкого звука будильника по утрам, злишься на себя и на всех вокруг, что у тебя нет элементарной возможности отдохнуть. Хотелось бы расслабиться и ничего не делать, но обязательные обязательства обязывают. Семья, работа, автокредит и ипотека, две собаки, хомячок и теща нагород подхлестывают тебя продолжать и, скрипя зубами, идти вперед. А по дороге ты начинаешь искать очень быстрые и максимально простые способы энергетической дозаправки. Одни предпочитают утопиться в алкоголе, другие налегают на еду. Все эти «радости» сопровождаются аккомпанементом из внутренних упреков и обвинений в собственной голове. Ведь нельзя же сожрать на ночь тазик пельменей. Ведь алкоголь опасен, а ты уже третий раз на неделе открываешь бутылку. Ведь все вокруг говорят о вреде соцсетей. Хватит сидеть ночами в телефоне. И ведь спать надо идти вовремя и есть только правильную еду. А у тебя нет сил со всем этим бороться. Совершенно. Ты просто хочешь, чтобы хоть на мгновение стало получше, полегче, чтобы отпустило хоть на секундочку, даже ценой утреннего похмелья или лишнего жарка на боках. И потом ты внезапно понимаешь, что и работать уже не можешь столько, сколько хотелось бы. Чувствую, что раньше ум был острее и яснее, а внутри ты сам был спокоен и сосредоточен. Не то, что сейчас. Но жизненный темп не предполагает полного восстановления. Некогда же. Поэтому потихоньку усталость начинает накапливаться. Как проявляется переутомление? Сперва снижается интерес к работе, Потом все сложнее дается выполнение задач, которые раньше не вызывали вопросов. Начинают раздражать условия труда. Все больше видишь и зацикливаешься на недоделках и недостатках. Большинство эмоций становятся условно негативными. Раздражительность, злость, обиды, плаксивость, со временем плавно переходящие в разряд безразличия и апатии ко всему. В это время в твоем организме происходят свои процессы. Нарушение сна приводит к головным и мышечным болям, сбоит сердцебиение, тело с трудом справляется с инфекциями, возникают трудности с засыпанием и пробуждением, частенько набегает туман в голове, появляются ошибки в работе, очень многое начинает делаться на волевом усилии. Заметно снижается выносливость и работоспособность. Ты начинаешь хотеть спать уже не только ночью, но и днем. А легкая работа дается ценой невероятных умственных и физических усилий. Со сном и вовсе начинает твориться какая-то фигня. Ты мертвецкий устал, но заснуть не можешь. Срываешься на окружающих буквально на ровном месте. А руки и ноги как будто перестают тебя слушаться. То и дело ты травмируешься или попадаешь в аварии. Привет, переутомление. Первый удар берет на себя ЦНС, центральная нервная система. Формируя невроз, потом начинают страдать и другие органы. Пищеварительная система за такое отношение отблагодарит гастритами и язвами. Сердечно-сосудистая подарит гипертонию и инфаркты. Врачи между собой называют эти недуги болезнями износа. Измученный постоянным давлением организм также не справляется с вирусами и интоксикациями. Протекают они у уставших, изношенных людей обычно в более тяжелой форме. Переутомление может быть физическим и умственным. Физическое – результат тяжелой работы, связанной с постоянным напряжением мышц. Вспомните день торжественной посадки картошки на майские праздники. Ну или усиленную тренировку в спортзале, когда на следующий день вы можете нормально двигать только глазами. Умственное переутомление истощает клетки мозга и происходит от регулярной и слишком большой нагрузки. И лечится такое утомление сложнее всего, потому что физически оно начинает проявляться, когда все уже зашло слишком далеко и система организма уже критически сбоит. Ведь никто не может залезть к вам в мозг и понять, что там происходит. Но есть признаки, которые укажут на ментальное утомление еще до того, как это станет опасно. Об этом мы подробнее поговорим в главе 7. Возраст тоже имеет не последний голос для нашей работоспособности. Считается, что пик энергии и интенсивности логических и интеллектуальных процессов приходится на 18-25 лет. К 30 годам в норме она снижается на 4%, к 40 на 13%, к 50 на 20%, а в возрасте 60 лет на 25%. И тут важно вовремя понять, что постоянно требовать от мозга прежних результатов просто физиологически невозможно. Самые адаптированные люди вместо того, чтобы вступать в борьбу со закономерностями, принимают их, подстраиваются и делают так, чтобы извлечь максимальную выгоду из того, что есть. Мы не можем омолодить наш мозг, но можем признать, что он – товарищ в возрасте, и уже не пробежит интеллектуальный марафон за привычное нам время. Когда я задумывала эту главу, хотела только предупредить и обозначить заболевание, к которым приводит усталость. Но то, что я обнаружила в процессе поиска информации, признаться, привело меня в ужас. Может, не стоит быть настолько хорошим человеком? Мы знаем Японию как страну, которая очень быстро восстановила и приумножила свою экономику после Второй мировой войны. Мы много слышали о трудолюбии жителей страны восходящего солнца. Но что за этим стоит, даже сами японцы узнали только в 1969 году. Молодой парень 29 лет работал в отделе доставки одной из крупнейших японских газет. История умалчивает, что конкретно он натворил, но был строжайше наказан и отрабатывал свой косяк несколькими сменами подряд без выходных. Сердце здорового паренька не выдержало. Инфаркт — мгновенная смерть прямо на рабочем месте. Она же стала первой официальной смертью от переутомления и номером один в страшной статистике, которую принялись вести скрупулезные японцы. С этого момента начались серьезные исследования этого явления. К 1987 году один за другим стали уходить из жизни высокопоставленные чиновники Японии. А само явление не просто распространилось, но к тому времени уже приняло массовый характер и обзавелось собственной терминологией. «Кроси» или «короши» — смерть от переработки. В 2009 году Кэнзи Хамада работал на охранном предприятии в Токио с достаточно жестким трудовым графиком. Обычно он проводил в офисе 15 часов, еще четыре занимала дорога до дома и обратно. Однажды коллеги заметили, что он сидит за рабочим столом, уронив голову на руки. Отнеслись с пониманием, зачем же беспокоить спящего человека? — Через несколько часов, когда он так и не пошевелился, стало ясно, что больше Кэнзи Хамада не проснется. Сердечный приступ. Ему было всего 42 года. Жена в тот день с работы его так и не дождалась. И таких случаев только официально сотни. А еще существуют тысячи погибших дома. Сегодня Короши в Японии носит характер эпидемии, с которой начали бороться на государственном уровне. Чаще всего с хроническим переутомлением сталкиваются люди, должность которых предполагает большую ответственность, невозможность уйти домой, пока все дела не закончены, неполный отпуск, работу в выходные, частые командировки, деятельность, связанную с постоянными конфликтными ситуациями. Но не думай, что это касается только одной страны. Всемирная организация здравоохранения провела исследование, показавшее, что переработки ежегодно убивают 745 тысяч человек во всем мире. Основные виновники гибели людей — инсульты и проблемы с сердцем. А первопричина этих состояний — банальное переутомление. Международная организация труда при ООН дополнила грустную статистику. Большинство умерших от переработок — это люди среднего возраста, 40-60 лет. При этом отмечено, что смерть по факту наступает гораздо позже периода повышенных нагрузок. Иногда спустя десятилетия. Вот так взял и умер в 45 лет от того, что в 30 пахал, как ломовая лошадь, не давая себе выдохнуть. Звучит жутко. Любопытно, что в статистику переутомления входят только работники офиса. Но есть же еще неучтенные предприниматели, фрилансеры, мамы-домохозяйки, которые трудятся значительно больше стандартных восьми часов в день, да еще и по ненормированному графику. И если первые еще как-то могут обвинить работодателя в своем подорванном здоровье, то последним и претензии предъявить некому, только себе. Потому что, как бы ни хотелось иначе, наша жизнь и здоровье — это только наша ответственность. Давай представим, что наш организм — это дорогая и крутая машина. Элитная, я бы сказала. Какой-нибудь спорткар типа «Бугатти». Нам она была дана от рождения, не бита, не крашена. В ДТП не попадала, в речке не тонула. Оригинал, только с конвейера. Все упаковано в лучшем виде и доставлено в топовой комплектации. И эта машина рассчитана на очень долгий пробег. Лет это до ста. И вот мы принимаемся эту красоту эксплуатировать. Какое-то время на нее действует гарантия. Лет до 18 20 В это время нам позволено творить с ней практически все, что угодно. Последствия быстренько устранят на сервисе, и все механизмы мгновенно вернутся в строй. И мы это чувствуем. Каждый использует свою «Бугатти» кто во что гораст. Заправляет всякой дешевой фигней, бросает под забором, выжимает все скорости, на которые она способна. А потом годкам этак к тридцати Гарантийный срок заканчивается. Замена деталей уже не происходит автоматически. Впервые ты начинаешь задумываться, что пора бы эту прекрасную тачку завести на техобслуживание, чтобы проверить, как оно там вообще, под капотом, живо. Кто-то это делает раньше, еще по гарантии, потому что лампочки на сигнальной панели в виде болевых ощущений как бы намекают — что не все в порядке. И вот ты смотришь в зеркало на свою крутую тачку и упрекаешь ее за то, что она отвратительно выглядит и перестала ездить, как тебе раньше нравилось. Там помято, здесь потерто, тут скрипит, там отваливается. Но вместо того, чтобы помочь себе и восстановить ее, пинаешь по колесам, заводишь с толкача, и продолжаешь ездить на скоростях по разбитым дорогам. Сидя внутри и глядя, как же все стало отвратительно и неуютно, ты только требуешь, требуешь, требуешь, и в какой-то момент твоя когда-то элитная, крутая и супердорогая Бугатти рискует просто остановиться и больше уже никуда не поехать, а вместе с ней и ты. Помнишь телешоу, в которых золотые руки автомеханика из напрочь автомобилей делают конфетку? Так вот, там они меняют примерно все, Тратят огромные деньги и кучу времени на восстановление. Глянь в зеркало на свой когда-то люксовый спорткар. свое тело. И поблагодари его за то, что оно все эти годы вывозило всю ту фигню, что приходило тебе в голову. Нет, речь вовсе не про употребление запрещенных веществ, как можно подумать. Бургер другой в полночь и всего пара часов сна тоже относятся к фигне. По статистике, чаще всего переутомляются люди, которые работают больше десяти часов в день. Уточню, что в эти часы входят даже мысли о работе, если они не покидают нашу голову за пределами офиса. В зоне риска также люди с несколькими работами, ненормированным графиком, или трудящиеся допоздна, а также те, кто давно не был в отпуске. И если ты мама в декрете или обычная домохозяйка, которая за бесплатно совмещает кучу должностей, да еще и с ненормированным графиком, то эти слова точно для тебя. Я знаю. Мой декрет длился 10 лет внутри которого была и постройка дома, и фриланс, и иммиграция. Эту быструю диагностику я подсмотрела и подслушала у одного хорошего массажиста. Она однажды сказала, «Если вы часто чувствуете усталость, упадок сил, у вас нет энергии, желаний, вы измотаны, но ваши анализы в порядке и врачи говорят, что вы здоровы, значит, точка невозврата еще не пройдена. Значит, разрушительные процессы еще можно обернуть вспять и привести к базовым настройкам свое тело, эмоции и разум, наведя порядок в этих сферах. Ну а если нет, то мне сложно что-то советовать, кроме как «срочно займись своим здоровьем». Твое здоровье — это твоя ответственность, и никакие, Даже самые прекрасные слова из книги не поднимут гемоглобин и не добавят необходимых тканям витаминов и микроэлементов. Упражнение «Вся жизнь перед глазами». Это упражнение, на мой взгляд, одно из самых глобальных в теме самопознания. Оно помогает, хоть это иногда и страшно признать, то, что наша жизнь конечна но вместе с этим позволяет присмотреть существующую реальность в пользу того, как мы на самом деле хотим прожить свою жизнь. А заодно подсказывает, как ответить себе на вопросы. Сколько лет я реально хочу прожить? Как эта жизнь будет выглядеть? И какая ее часть уже у меня за спиной? А я в рамках этой книги хочу добавить еще один вопрос. Сколько времени и когда ты в этой жизни планируешь отдыхать. Лист, который ты найдешь в PDF-приложении, представляет собой таблицу, где по горизонтали отмечены недели, а по вертикали — годы нашей жизни. Эта табличка ограничена 90 годами. Если ты планируешь жить дольше, то смело дорисуй. А если меньше, подведи черту своей жизни там, где, предположительно, Закончится твой земной путь. Уже немного страшно, правда? Прежде чем ты начнешь заполнять табличку, я дам несколько фактов, точек опоры для выполнения упражнения. Средняя продолжительность жизни в мире – 78 лет. Средняя продолжительность жизни в России – 73 года. Причем мужчины уходят из жизни в среднем – в 67 лет. Самая низкая продолжительность жизни — 54 года в ЦАР, Центральноафриканская Республика. Первый зарегистрированный хороший умер в 29 лет от переработки и перенапряжения. Наш организм начинает стареть уже после 25 лет. А теперь раскрась и нанеси на эти клеточки годы свое детство, юность, Время учебы в школе и институте, дату свадьбы или начало работы. Поставь точку там, где ты находишься сейчас. Давай посмотрим, где во всем этом пространстве есть место отдыху. Постарайся вспомнить и отметить все недели отпуска, хотя бы приблизительно. Если откладываешь отдых на пенсию, на которую ты уж точно отоспишься, то отметь и это. А теперь взгляни на то будущее, которое тебе осталось. Как там? Все еще хочешь посвятить время неустанному и, возможно, разрушающему тебя труду? Или все же было бы здорово растянуть пространство и время и поприсутствовать немного подольше в этом мире? Сколько важных моментов было в твоей жизни? Что тебе хотелось бы сделать? О чем мечтается? Испытываешь ли ты счастье сейчас или откладываешь его на потом? Что важно для тебя в твоей жизни? Что ты хочешь сделать сейчас, после этого упражнения? Какие главные ценности занимают твою жизнь? На этом листочке все твое земное существование с шагом в неделю умещается на одной странице. Не так уж и много, да? Ты распоряжаешься своей жизнью, как хочешь. Ты принимаешь решение. Ты рассчитываешь ресурс, которого должно хватить на определенное время. Взгляни на свою жизнь целиком. Она одна и вся, как на ладони. Глава шестая. Я нифига не в ресурсе, ни в потоке и не в моменте. Не понимаю, у меня сильная слабость или слабая мощность? Давным-давно на школьных уроках биологии нам рассказывали, что пища дает энергию. Любые продукты, попадая к нам в организм, в процессе пищеварения распадаются на маленькие составные части, из которых строится и живет наше тело. Еще там была информация про то, что больше всего килоджоулей – содержится в клетках жира, и что мозг самый энергетически прожорливый в этой системе. Эти школьные флэшбэки здесь не для того, чтобы пуститься в увлекательное путешествие по пищеварительному тракту. А чтобы напомнить, энергия — это не пустой звук для нашего организма. И тем более не что-то эзотерическое. Хотя живущие в Нирване гуру нам знатно подпортили отношение к самому слову ⁇ энергия ⁇ Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что все мы люди разные, метаболизм у каждого свой, скорость переваривания пищи, быстрота движения, мысли, да много чего у нас не похожего. С энергией то же самое. Нам от рождения в базовой комплектации дано разное количество энергии. Это хорошо видно даже по детям. Часто кажется, что все они неутомимые энерджайзеры. Но Павлик будет бегать на спортплощадке с мячиком, Маша — лепить куличики в песочнице, а Антон — молча созерцать этот мир, уставившись философским взглядом в никуда. Один будет копошиться час, одеваясь, а второй, уже полностью собравшись, станет бегать вокруг него от нечего делать. Причем так бывает, даже если эти дети — близнецы. Высокочувствительные люди. Наше мозг и тело непрерывно получают сигналы из окружающей среды. И они, мозг и тело, обязаны их считать, обработать и выдать определенную реакцию. В большинстве случаев эти процессы происходят в фоновом режиме. Мы их даже не замечаем. Свет, тепло, звуки — запахи, все это улавливается и переваривается нашим организмом автоматически. Такие раздражители наших органов чувств не особо-то их и раздражают, и это нормально. Но для некоторых людей, назовем их высокочувствительными, реакция на все эти раздражители может быть чуть более сильной, чем это принято для большинства. Сейчас тема аутизма для нас не табуирована Мы видим этих деток и с пониманием к ним относимся. Знаем, что они могут резко и порой неадекватно отреагировать на слишком громкий звук или через чур яркий свет, и знаем, что таким людям противопоказана сенсорная перегрузка. А их родители строго следят, чтобы снизить влияние внешних факторов на психику своих малышей. Но что, если я скажу вам, что людей, не только детей, но и взрослых, с высокочувствительными рецепторами намного больше, чем мы знаем? И проценты их в обществе гораздо выше, чем нам кажется на первый взгляд. Об этом подробно описывается в книге Руди Симон о девочки». И чего только стоит заявление Илона Маска о том, что у него синдром Аспергера. Гений, предприниматель – и вполне социально адаптированный человек, по нему и не скажешь. А еще есть люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, и со многими другими особенностями, которые как бы намекают нам, что мозг у всех разный. Среди нас ходит множество людей, у которых не диагностировано никаких особенностей, и, скорее всего, они никогда и не займутся поиском доказательств своей нестандартности. Они уже выросли, как-то приспособились к общественным нормам и поняли, как жить эту жизнь. Но в глубине души они чувствуют, что есть вещи, которые даются им в разы сложнее, чем обычному среднестатистическому человеку. А все потому, что их чувственные рецепторы могут быть более активны. Такие люди слишком Остро реагируют на внешние раздражители. Но они не привыкли не то что проявлять, а даже замечать за собой эти процессы. И думают, что у всех все происходит точно так же. Источником сенсорной перегрузки может стать все что угодно. Яркий свет в аудитории, слишком громкая музыка на вечеринке, перегрузка информации, тактильные ощущения, например, от определенной одежды. И вместо того, чтобы собраться и сосредоточиться, такой человек теряется и не может себя контролировать, психует, раздражается. А потом еще винит в себя же за излишнюю чувствительность и истеричность на ровном месте. Постковидный синдром тоже знатно потрепал нашу энергию. Он уже включен в международную классификацию болезней. По данным ВОЗ, Каждый десятый приболевший имеет признаки постковида. Это еще не доказано официально, но многие ощутили, что сил стало заметно меньше, и они как-то уж слишком быстро принялись заканчиваться, хотя человек живет свою обычную жизнь. Мало того, организм начал сыпаться, снизился иммунитет, появились хронические болячки. Раньше такого не было, Врачи их особо и не лечат, только разводят руками, говоря, ну, что вы хотите, возраст. Ага, это в тридцать пять-то лет. Если ты ощущаешь хоть что-то, о чем я говорила ранее, то вот что я скажу. Ты не поломанный человек, с тобой все хорошо, просто твое тело и мозг могут работать немного иначе и чуть-чуть не дотягивать до общепризнанного понятия нормы. У тебя эта норма своя, особенная. И тут уже твоя забота, чтобы заметить эти особенности, принять их в себе и научиться с ними сосуществовать под одной крышей, тем самым на порядок упрощая себе жизнь. Нужно давать системе столько времени для восстановления, сколько потребуется. Не нагружать ее, а терпеливо наблюдать, не спешить выскочить с больничного на работу, а еще денек поваляться в постели. Не мчаться с температурой, хозяйничать по квартире электровеником, а дать себе больше сна, внимания и заботы. Как справляться с ситуациями стресса или болезни более-менее понятно. Снижать требовательность к себе, не насиловать организм. Теперь нужно понять, что делать, чтобы до такого не доводить. «Как отдохнуть, а не сдохнуть? Или почему я заболел?» Тебе наверняка известны истории, когда человек работает как лошадь и только и мечтает о том, чтобы отдохнуть. «Как же я задолбался! Уже никаких сил нет, а отпуск так и не светит!» А потом сваливается с переломом или гипертоническим кризом. И в этот момент и он сам, да и все вокруг говорят – Вот, бойся своих желаний, они сбываются. Так приключилось и с моей знакомой, Алисой. На тот момент девчонке было 29 лет. Мама двоих детей, увлеченная собственным бизнесом, которая крутилась, как белка в колесе. Между работой в рыночной палатке, мужем, бытом и сыновьями. В принципе, обычная ситуация. Я мечтаю о том, чтобы просто лежать и ничего не делать. Но работа, дети. Понимаешь, даже присесть некогда. Эта фраза была ее спутником в тот период жизни. Одним прекрасным солнечным утром Алиса споткнулась и сломала ногу. Ближайшие несколько месяцев она действительно лежала и совершенно ничего не делала. Не могла и думала о том, как Вселенная исполнила ее желание, и что, вероятно, стоило бы загадать его как-нибудь иначе, например, с морем, пляжем и шезлонгом. Какое отношение эта история имеет к отдыху и к деланию ничего? Да самое, что ни наесть, есть, прямое. Мы, конечно, можем представить, что наш хитро сделанный организм таким образом наказывает нас за неправильные желания. А Вселенная, Бог, Космос, нужное подчеркнуть, знают про нас то, чего мы не знаем сами, и посылают такие события для глобальных жизненных переосмыслений. Это интересная версия, но она как будто ставит нас в положение маленьких детей, которых наказывают за шалости и награждают за хорошее поведение. Но мы же с вами взрослые и вполне самостоятельные, поэтому попробуем порассуждать. Если мы взглянем на всю ситуацию через оптику физиологии и эволюции, то обнаружим много интересного. Эволюционно наше тело и мозг, которые развивались миллионы лет, приспособлены для того, чтобы мы могли выживать в обстоятельствах повышенной концентрации, считывать входящие сигналы, которых вокруг невероятно много. Это как в анекдоте. Суслики – очень внимательные и осторожные животные. Вот встанут они во весь рост и смотрят, не ползет ли змея, не крадется ли волк, не летит ли в небе орел. И только самые внимательные получают бампером в лоб. Никто не будет спорить с тем, что наше сознание и подсознание работают совместно. И если сознательной частью, неокортексом, мы вполне можем брать свою жизнь под контроль, то подсознательная, более древняя часть мозга, рептильная система, настроена по умолчанию. Главная ее задача, чтобы мы жили. Все прочее — лирические отступления. Меня всегда это удивляло и вызывало восторг. «Понимаешь, она заботливая». «Ну блин, чего она такая заботливая, нам ноги руки-то ломает?» «Справедливо спросишь ты». «На самом деле механизм сложнее. Здесь уже не работает схема из детства. Набедокурил, наказали. Система такова. Тело тебе подало сигнал, ты не отреагировал. Второй тоже пропускаешь мимо ушей. На третий, на пятый плюешь с высокой колокольни. Ну, держи, что-то посерьезнее. Перелом или сотрясение. Так понятнее?» Получи, распишись. С биологической точки зрения человек-животное. И в условиях усталости у организма снижается внимание, концентрация. Мы просто перестаем адекватно считывать информацию из окружающей среды. Кроме того, наше тело не привыкло к постоянному состоянию нервного напряжения. Для животных не свойственно испытывать хронический стресс – Чтобы такого не случалось, организм вырабатывает специальный гормон – кортизол, который запускает процессы по самоспасению. Если зебра убегает от льва, у нее есть только два выхода – быстро бежать или быть съеденной. Чтобы резво драпать, активизируются двигательные программы мозга, повышается давление, но при этом выключаются важные системы – иммунная – И даже пищеварительное. Когда ты занят спасением собственной жизни, тебе совсем не до мысли о перерыве на пожевать травки или посидеть и отдохнуть. Нужно мчаться, пока не окажешься в безопасности. И этот процесс в животном мире кратковременный. Зебра сегодня утром убежала? Зебра молодец. Она не подвергается активной угрозе быть съеденной 24 на 7. Но мать-эволюция не предусмотрела, что появится человек и забьет на эту систему. Будет воспринимать ее и работать с ней совершенно по-другому. Более того, станет сознательно создавать стрессы в своей голове, вынуждая тело реагировать в соответствии с программой. Пусть это не преследующий по пятам лев, не ужас ужасный. Но хроническая усталость и постоянные нервотрепки по поводу и без – это перманентное нахождение гормона кортизола в нашей крови. Это сигнал, что нас нужно срочно спасать, а значит, отключать менее важные системы, вроде иммунной и пищеварительной. Расстройство желудка перед экзаменом знакомо же, правда? Вот это оно и есть. Система не работает. Можно погрязнуть в психосоматике, и начать выставлять себе диагнозы по интернету. Голова болит, потому что долго думала, а в пояснице стреляет, потому что жизненные опоры слабые. Заболела простудой из-за низкой энергии, усталости и стресса. Мой организм и моя иммунная система перестали работать адекватно и не смогли отразить внешние атаки вирусов. Это все понятно, но делать-то со всем этим что? Ох... Это моё любимое. Как минимум, снижать стресс, об этом мы чуть подробнее поговорим в практической части. Как максимум, научиться заранее считывать сигналы, которые посылает нам тело. Чем сильнее у человека разрыв между сознательной и бессознательной зонами мозга, тем более серьезные травмы и болезни его ожидают. Звучит пугающе, но давай постараемся уловить логику. Расскажу на своем примере. Однажды я наконец-то обратила внимание на свое тело не как на отвратительное и ужасно некрасивое приложение к себе, а наоборот, как на прекрасную систему, с которой мне жить всю жизнь. И тогда я стала замечать, что накануне болезни начинаю очень странно вести себя в пространстве. То шкафчик лбом зацеплю, то шарахнусь мизинцем ноги о ножку кровати, то локтем, а спинку стула. Мелкие неприятные события, которые, казалось бы, никак не связаны. Я продолжаю жить в том же темпе, посокрушавшись что невнимательно, а через недельку-две сваливаюсь с температурой. И ты, если будешь достаточно замечательным, от слова «замечать», увидишь что. Уже четвертый час бьешься над достаточно простой рабочей задачей. Или раз за разом перечитываешь один и тот же абзац в книге и не можешь понять смысл. Или начал делать много опечаток в тексте. Или часто не можешь вспомнить подходящее слово. Или испытываешь раздражение по поводу окружающих, а потом срываешься. Или даже сила воли становится не такой уж силой и совсем без воли. То есть услышишь звоночки, которые со временем превратятся в набат, если так и останутся проигнорированными. И тут все очень закономерно. В отрыве от тела наша сознательная часть иногда ставит неадекватные ресурсам задачи. У нас может сложиться некая великая цель, к которой капец как хочется прийти. И нам кажется, что если будем как-то лягушка из притчи интенсивно взбивать лапками сметану, в которую упали, Пытаясь достичь консистенции масла, то гораздо быстрее до этой цели доберемся. Но нифига подобного. Наше тело в этот момент думает. Так, проведем коррекцию. Тут нам не хватает энергии. Здесь кортизол из-за стресса сузил сосуды и поднял нам давление. Иммунка вообще пока отключена. Окей. Okay. Отдадим ресурсы сознательной части, но тогда отключим внимание, чуть снизим ориентацию в пространстве, ущем им концентрацию. Несмертельно. Неудобно, конечно, но что поделаешь? Там же великая цель. Работаем, правда, уже на пределе, но центру управления виднее. Человек, который умеет чувствовать и слышать себя, заметит эти сигналы заранее и поймет, что пришло время отдохнуть. Видимо, где-то неправильно рассчитал силы, и пора восстановиться. А тот, кто не замечает тревожных звоночков, прет на пролом, как танк к великим свершениям. Но системы-то уже наполовину выключены. Вот и выходит так, что на микроуровне пространства, на такой прямой и знакомой дорожке под углом в сотую долю градуса, нечаянно подворачивается нога. А у организма стресс. У него и без того сосуды через чурсужены. Кровь уже давно нормально не циркулирует. Кости голодают без микроэлементов. И на тебе закономерный перелом. Казалось бы, на ровном месте. Все, готово. Человек на больничном. Лежи, отдыхай, плюй в потолок и рассуждай о жизни. Теперь дела и заботы точно могут подождать. И если думать в верном направлении, можно прочитать на внутреннем табло, которое у нас в голове, великий экзистенциальный вывод. Отдыхать нужно в здоровом состоянии, а не на больничной койке. А что, если хочется быстрее? Понятно, что у нас просто руки чешутся все на свете ускорить, по-быстренькому нарастить объем необходимой энергии и найти способ, как после рабочей смены в 12 часов отдохнуть за 3 минуты. В моменты такого нетерпения мне часто помогает фраза. Одна женщина может создать ребенка за 9 месяцев. Но даже если собрать 9 женщин, ребенок все равно родится спустя 9 месяцев, а не через один. Иногда случается так, что твоя внутренняя батарейка разряжается мгновенно в некоторых ситуациях, и требуется больше времени на восстановление. Но только наблюдение за собой поможет это обнаружить. А последовательное и целенаправленное исключение из жизни раздражителей в разы увеличит количество твоих сил. Мой муж никогда не понимал, почему я не хочу ходить в магазин с детьми. Да и я сама, признаюсь, тоже долго этого не понимала. И дело было не в том, что они шумят или бесконечно мамкают, и просят купить вкусняху. Оказалось, загвоздка была в моем организме и способности принимать от мира входящие сигналы. Обнаружила я это внезапно, когда случайно попала в тот же магазин в наушниках и одна. Я словила себя на мысли, что в этот момент мне впервые было здесь максимально комфортно. Я не бегу, сломя голову со списком покупок, На меня не обрушивается лавина рекламных сообщений. Наушники ограждают меня от внешних звуков. Меня никто не дергает за руку и не стоит за плечом, томно вздыхая в нетерпении, когда же я закончу выбирать йогурты. Единственное, что тогда вызывало возбуждение — яркие упаковки на полках. Но с этим, в отсутствие других раздражающих факторов, я тогда вполне справилась». С тех пор я, во-первых, поняла, почему я каждый раз была таким выжатым лимоном после посещения магазина, а, во-вторых, сделала несколько выводов. Я больше не хожу в магазин с детьми. Если мне громко, то меня спасут наушники с шумоподавлением. Теперь я их использую, даже просто идя по улице. Чаще всего я совершаю покупки одна и без ограничения по времени». Медленно, медитативно, слушая приятную музыку или аудиокнигу. Казалось бы, это ничего не значащие мелочи, но как же они облегчили мою жизненную рутину. И да, это тоже про отдых, про возможность не тратить силы впустую. Естественно, с первого раза у меня не получилось. Я по привычке совершила еще несколько магазинных вылазок с детьми и они неизменно заканчивались раздражением, неудовлетворенностью, как следствие усталостью, рождающейся буквально на ровном месте. А потом я просто создала новую стратегию поведения, и этот фактор усталости ушел из моей жизни. Сделала ли я ничего в этой ситуации? Да, конечно. Я сознательно перестала ходить с детьми по магазинам, и тем самым увеличила свою энергичность. В дополнение, пара слов про тактильное ощущение. Несмотря на постоянную пропаганду того, как много в нас вырабатывается окситоцина, гормона любви и привязанности при объятиях, в какой-то момент это стало как будто обязанностью жены и мамы. А что, если я не хочу обнимать? Да, да, и даже своих детей тоже не хочу. У меня их четверо, И они сами тоже не всегда хотят тактильного контакта. И это нормально. Поэтому в нашем доме поселилась очень вежливая и при этом очень заботливая фраза. «Можно я тебя обниму?» А с разрешения и обнимашки стали приятнее и комфортнее. И вот тут как раз подоспел в тему мимасик из интернета. «Моя младшая сестра сказала, что хочет быть крапивой. Я спросил, почему?» Она ответила, «Чтобы вы меня не трогали. Теперь я тоже хочу быть крапивой». «Почему я рассказываю об этом так подробно?» «Да потому что каждый раздражающий фактор создает в нас микрострессы и забирает силы». «Так на кой их множить, если и обычных больших звездецов из внешнего мира нам вполне достаточно?» Я не призываю тут же бежать и ставить себе диагнозы направо и налево. Нет, просто присмотрись к себе. Внимательно понаблюдая за своим телом и состоянием в разные моменты жизни. На какие бытовые мелочи уходят твои силы? А где-то точно есть протечка, уверяю. Мы уже выяснили, что количество энергии от рождения дается нам разное. Убегать и расходоваться она тоже может с индивидуальной скоростью. Частенько это может зависеть даже от особенностей характера и от того, приятны ли нам дела, которые мы выполняем или нет. Марина совершенно спокойно звонит по телефону, а Диме это невыносимо почти физически. Кто из них быстрее устанет, если обоих посадить отвечать на звонки в колл-центре? Витя любит общение с людьми, находиться в толпе, быть на виду. А Саша предпочитает проводить время в тишине и за книжкой. Кто из них быстрее устанет, сидя на лекции в библиотеке? Наташа резво успевает закрыть все рабочие задачи в течение дня, вечером переделать кучу домашних дел и с легкостью засыпает, едва коснувшись головой подушки а Света уже к обеду чувствует себя разбитой и мечтает, чтобы дни как можно быстрее заканчивались. Кто из них будет чувствовать себя лентяем? Упражнение «Батарейка». Это упражнение мы сделаем для того, чтобы научиться, наконец, замечать собственный уровень энергии и перестать заглядываться на бесконечных неутомимых энерджайзеров, а потом еще корить себя за то, что мы какие-то не такие. Понимаю, хочется быть скоростным, одна нога здесь, другая там, как человек-оркестр, успевать все на свете и желательно одномоментно. Но мы уже выяснили, что энергии природы нам отвешивает разное количество, и это нормально. Поэтому важно определить свою собственную емкость аккумулятора и принимать решения и действовать по жизни, исходя из этих знаний, а не ориентироваться на более энергичных собратьев. Приготовь ручку, бумагу и начнем. Итак, давай взглянем на себя, как на батарейку, где уровень заряда выражается в процентах. Можешь даже нарисовать эту самую батарейку, все как в привычных нам смартфонах. С той лишь разницей, что вырубившийся гаджет можно легко зарядить, вставив шнур в розетку. А вот живой человек при нуле процентов уже требует реанимационных мероприятий. Но зато процентов – это твоя максимальная энергия на самом пике активности. Не соседа-олигарха и не деятельные Марьи -Ванны с работы, а твоя личная. Вспомни, что ты в этот момент делаешь и как себя при этом чувствуешь, какие эмоции испытываешь. Потом распиши, как ты себя чувствуешь при 75%, 50%, 25% заряда и ближе к нулю. Например, 100% я пою и танцую, смеюсь в голос и способна свернуть горы. Такое состояние у меня было, когда я победила на соревнованиях, а еще когда купила свою первую квартиру. 75% я все успеваю, у меня достаточно силы и энергии, настроение прекрасное, меня трудно вывести из себя. «Я устойчива и рассудительна. Я чувствую себя сильной». «Пятьдесят процентов». «В принципе, норм. Ничего не сыпется в делах. Появилась небольшая раздражительность, но в целом терпимо. Правда, какие-то шутки от коллег не смешные. Больше злят». «Двадцать пять процентов». «Кажется, я заболеваю. Все чаще хочется лежать, но труба зовет. Стала очень раздражительной». Не желаю, чтобы меня вообще трогали. Хочу быть крапивой. Десять процентов. Ну, капец, все-таки заболела. Тяжело не то, чтобы что-то делать, а даже руки поднимать. Голова раскалывается. Думать ни о чем не хочется. Посмотри внимательно на свою градацию и подумай, в каком месте твоей энергичности тебе комфортнее всего. Где хотелось бы быть большую часть твоих дней? Мне, допустим, комфортнее всего на 75%. Тогда я и в эйфорию от счастья не впадаю, и при этом достаточно сильна, устойчива и наполнена. А теперь отметь линией на своей батарейке тот уровень заряда, который ты ощущаешь прямо сейчас. На сколько процентов тебе есть энтузиазма, сил и энергии сегодня? На 67%? И тебе очень даже комфортно? или на 45%, и хотелось бы сделать небольшую передышку, или уже ближе к 13%, и ты чувствуешь, что заболеваешь. Задание со звездочкой. Определи свой критический уровень нагрузки. Отметь на своей батарейке, которую ты можешь увидеть в PDF-приложении, сколько процентов заряда для тебя уже критично. Это тот момент, когда ты понимаешь, что твоя энергия после ночного сна не восстанавливается, а падает. Придется понаблюдать за собой несколько дней, чтобы определить, в какую сторону движется уровень заряда в твоей батарейке. Если процент с утра не меняется или падает, то ты находишься на критической стадии нагрузки. Это тот объем ежедневной работы, после которого организм не успевает полностью восстановиться за ночь. Усталость перетекает в хроническую форму и накапливается. Привычка постоянно себя прощупывать на предмет собственных сил поможет гораздо раньше отследить момент, когда уже пора дать организму отдых. Не упустить его, заметить и поставить себя на зарядку, снизив нагрузку. Двигайся в своем темпе. Другие люди могут тебя обгонять или торопить. Не ориентируйся на них. Четкое понимание того, сколько у тебя на самом деле сил, где твой максимум, поможет не выгорать, вовремя уходить на покой и давать себе отдых. На запредельной скорости в условиях критических перегрузок, конечно, ехать можно, только недолго. Особенно, когда твои ресурсы не могут выдать такую скорость чисто физически. Помни об энергоемкости своего аккумулятора. Глава 7. Варианты отдыха и какой отдых – не вариант. Ты в пятницу вечером во сколько освободишься? В пятницу вечером я освобожусь в понедельник утром. Мне иногда приятно подумать об мужа, далекого от всех психологических рассуждений, приемов и терминов. Вот и о книге зашел разговор. Я рассказала ему о своей идее, о том, что можно научить человека отдыхать, что это явление, по сути, не времяпрепровождение, а навык. Муж на это сказал. «Я не вижу тут проблемы отдыха как такового. Все знают, что отдыхать нужно. Но в реальном мире, где ты должен даже по стандартным правилам работать, пять на два, иметь один отпуск и еще искать подработки, чтобы хоть как-то выжить...» Это невозможно. Отдыхать могут только те, у кого есть время и, главное, деньги для этого. Действительно, существуют вполне усредненные нормы для работы и отдыха. Впервые они сформулированы английским предпринимателем Робертом Оуэном в 1817 году в виде слогана «8 часов труд, 8 часов отдых, 8 часов сон». Это так и называется, правило 8 на 8 на 8. Потом сюда же добавились. Короткий ежедневный отдых, перерывы в течение дня, перекуры и перекусы по 15 минут, обед до 60 минут. Отдых еженедельный, выходные два дня без работы. Отдых длительный. Отпуск раз в год по 3-4 недели, ну или дважды за год по 2 недели у кого как. Вот, собственно, и все, что в стандартизированном мире выделено нам на релакс. За 200 лет технологического развития в этом вопросе мало что поменялось. Но даже в таких ограниченных рамках, которые нам заданы работой, у человека есть возможность выбирать, как это самое время провести с пользой для себя. И этому можно и нужно научиться потому как целые выходные впахивать на даче или же сходить с друзьями на концерт — это, согласись, разные виды отдыха. Мы продолжаем разговор с мужем. «Хорошо, приведи мне пример конкретного человека, и я постараюсь разложить возможность отдыха именно для него», — говорю я. «Да что там пример-то приводить? Ты посмотри на реальный мир. Большинство так живут. Работа, дом, работа. Отдыхать просто некогда. Не успеешь выспаться, уже понедельник. Тех, кто могут позволить себе отдыхать в путешествиях или просто неделями ничего не делать, фрилансеры там всякие и айтишники со свободным графиком, по факту единицы. Большинству приходится выбирать или пассивно лежать тюленем, не поднимая попы с дивана, потому что тупо нет сил встать, или уж наслаждаться активностью, потому что достаточно времени и денег, чтобы гонять на велики по горам или каким-нибудь яхтингом заниматься. Так в нашей беседе всплыла одна важная штука. Оказывается, отдых может быть активным и пассивным, и человеку постоянно нужно балансировать между этими двумя его видами и выкраивать время на что-то одно. Либо вообще не работать, чтобы отдыхать активно, либо все-таки работать, но тогда твой удел пассивный тюлень и расслабон в горизонтальном положении на диване. И главное, выбор между первым и вторым делаешь не ты, его за тебя уже сделал твой работодатель. Любопытно, что пассивный отдых часто относят к лени и пустому прожиганию жизни. Чего ты там на диване валяешься? Так вся жизнь пройдет мимо. А вот «Отдых активный» всячески приветствуется. Это, видите ли, как раз про то, что человек умеет отдыхать. Плюс приведение в пример моим дорогим мужам айтишников и фрилансеров тоже не показательно. Чаще всего перерабатывают именно люди без четко обозначенного графика. Признаюсь, мне не близки эти рассуждения. «Не соглашусь», — продолжаю я. История с отдыхом для двух, вроде бы, одинаковых рабочих на заводе будет совершенно разная, если, например, первый — это молодой 23-летний парень, а второй — многодетная мать. Ты же понимаешь, у каждого из них будет своя степень нагрузки и свои же способы восстановления. И что-то мне подсказывает, что у второго сотрудника меньше шансов хорошенько отдохнуть». Это слишком абстрактно. Ты мне приведи в пример реального человека. Все еще сопротивляется муж. Хорошо, давай посмотрим на нас. Мы с тобой оба работали на заводе, а потом каждый занялся своим делом. И теперь своим рабочим графиком управляем самостоятельно. Можем и отдых себе позволить, и деньги зарабатывать. Но ты же понимаешь, что не все хотят открывать свой бизнес — и кого-то устраивает работа на дядю. Как минимум это стабильнее. Вот я про них и говорю. Они-то знают, что отдых хорош, но у них нет шансов себе его позволить. Боже, дай мне терпение донести до него, что дозволение себе отдыхать не зависит от работодателей, а находится у нас внутри. Думаю про себя я, стараюсь дышать ровно, а вслух произношу. О, я вспомнила! и рассказываю ему ту самую историю про моих родителей, которую описывала в начале этой книги, где моя мама, поехав в санаторий, сокрушалась, дескать, столько лет не позволяла себе никакого релакса, просто потому что не знала, что так можно. Муж тогда ничего не ответил, но задумался. Основная трудность отдыха и неотдыха лежит в двух плоскостях. Плоскость первая — страдальческая верить в то, что сам мир и великие миры сего уже все решили за нас, а мы только винтики в системе и должны полностью посвятить себя служению и подчинению. Плоскость вторая, наслажденческая. Доверять себе и знать, что даже в ограниченных условиях работы и семьи у нас всегда есть выбор, чему посвятить свое время. Отдых живет в нашей голове, а не в графике 5 на 2 и требованиях начальства. Иногда работать на износ проще, ведь не нужно напрягать голову, чем себе занять в свободное от работы и домашних дел время. Не приходится придумывать способы собственного досуга. Просто кто-то за тебя все решил. Сказали, едем на дачу, значит, на дачу. Это же так удобно. Делаешь, страдаешь, а потом еще можно повозмущаться и пообвинять кого-нибудь, мол, это не я, это все они за меня решили, это они меня довели. И вот тут уже возникают вопросики. Кто несет ответственность за то, как и чем ты наполняешь свое время? Пусть даже это два несчастных выходных в неделю и три недели отпуска в год. Ты это как-то планируешь? Обращаешь внимание на то, что дает тебе возможность расслабляться, И получаешь ли ты удовольствие от процесса? Или ты катишься в ритме навязанных стереотипов и едешь на море, где на пляже яблоку негде упасть, потому что все нормальные люди туда едут, а в выходные тусишь в клубе, потому что перед друзьями неудобно? Или проводишь эти дни на огороде у родителей, потому что хочешь избежать упреков и скандалов? Где во всем этом отдыхе ты сам? И на что ты тратишь время, которое мог бы посвятить себе? Вопросиков очень много. Сможешь себе на них ответить? Отдых активный и пассивный. В разговоре с мужем мы лишь косвенно прошлись по активному и пассивному отдыху, но хотелось бы на этом остановиться и рассказать, почему я в принципе не согласна с такой градацией. Когда мы думаем об активном отпуске, Перед глазами сразу всплывают картинки с походами, альпинизмом, рафтингом и наматыванием десятков экскурсионных километров в новых городах. Словом, с физической нагрузкой. Ходить, плыть, прыгать, карабкаться. Именно это якобы приносит невероятное количество эмоций и дает нашему телу хорошую нагрузку. В принципе, все верно. Но... На днях мы поднимались в горы, и мимо проходила молодая семья, родители и мальчик лет восьми. Мы стали невольными свидетелями диалога. «Мам, ты же говорила, что мы едем отдыхать», — устало протянул ребенок. «Так мы и отдыхаем, сынок», — сказала мама, очень энергичная и подтянутая женщина, и добавила, «просто активно». Не передать выражение лица этого мальчика. Он был в корне не согласен с такой формулировкой. Зато у всех, кто услышал этот разговор, мгновенно поднялось настроение. Все вдруг поняли, что, оказывается, тут, на высоте в полторы тысячи метров над уровнем моря, среди ветров и камней, с одышкой и дрожащими от нагрузки конечностями, мы на самом-то деле отдыхаем. Это было очень показательно и смешно. Пассивный отдых обычно ассоциируется с тем, чтобы почитать книгу, посмотреть сериал, позагорать на пляже или сходить в спа. Или, например, поиграть в нарды. В общем, где надо сидеть и лежать, не тревожа свою пятую точку. Это сюда, к пассивно прожигающим свое небесконечное время. Часто встречается мнение, что активный отдых – Полезнее, продуктивнее и в целом эффективнее, чем вальяжное ничего не делание. А потому отпускной актив — красавчики и молодцы, а пассив — лентяи, и вообще, фу, стыдно таким быть. Но я предлагаю взглянуть на происходящее под другим углом. С точки зрения не физической нагруженности и эффективности, а внутреннего ощущения и переименовать их в отдых. Восстанавливающий, когда у нас нет сил, и он нам их дает, наполняющий впечатлениями, эмоциями и яркими событиями. Это различие и понимание может иначе относиться к отдыху в принципе. Появились две независимые друг от друга системы, вернее, конечно, зависимые, но работающие по совершенно разным правилам. Если вернуться к метафоре, будто наш организм — это автомобиль, то восстанавливающий отдых будет в сравнении обслуживанию как по мелочи, так и по крупному. Привезли нашу машинку в сервис, поменяли ей вышедшие из строя запчасти, проверили, как работают тормоза, поменяли масло, Далили омывашку, подкачали колеса, заправили кондиционер. Восстанавливающий отдых как раз и должен быть таким. Его миссия – приводить нас к состоянию, чтобы все в системе организма работало правильно и ехало. И важно выделять на это техобслуживание отдельное внимание и время, восполнять физический ресурс. В реальной жизни самый яркий пример восстанавливающего отдыха Это болезнь и реабилитация после нее. И чем тяжелее поломка, тем дольше будет ремонт. Те, кто болеют только простудами раз в пару лет, не думайте, что это не про вас. После простуд тоже нужно время на восстановление, просто меньше, потому вы этот период и не замечаете. Сразу вскакиваете с постели и пытаетесь бежать. Не надо так. Дайте системе полностью прийти в себя, тогда бежать получится быстрее. А вот отдых наполняющий — это тот, после которого драйвит. Словно ты поехал на заправочную станцию, залил полный бак супер-пупер топлива, и потом на нем круто идешь к целям, работаешь над проектами и с энтузиазмом придумываешь что-то новое. Это отдых, который приносит кучу положительных эмоций, воодушевляет и вдохновляет, дает мотивацию сворачивать горы. Без первого варианта отдыха машина, если и двинется, то очень быстро заглохнет, а без второго вообще никуда не уедет. Важно уметь следить за тем, что происходит с твоей усталостью и нагрузкой, чтобы понимать, каким из этих отдыхов заполнить свое время. Анекдот. Ты я слышал, машину купил. Ну как? Отлично. Сегодня с утра съездил за запчастями, потом заправился, дальше в гараж, договориться о покраске, потом в гаи. Представляешь? И как бы я все это успел без машины? Так и с отдыхом. Нам действительно нужно выделять время в своем плотном графике на эти процессы. И вначале правда кажется что они просто отжирают огромное количество и без того драгоценной и насыщенной жизни. Лежать и спать весь день? Вы серьезно? Но, восстановившись и наполнившись, мы начинаем двигаться гораздо быстрее. Хотя изначально так и тянет поныть, что мы потратили ту его хучу времени на всю эту отдыхательную фигню. И как бы я все это без машины успел? Можно даже заморочиться и проверить, сколько полезных дел мы способны сотворить в уставшем и в отдохнувшем состоянии. И за какое время? Уверена, цифры тебя удивят. Нужно периодически тестировать и пробовать на зуб виды отдыха для понимания, какую потребность мы пытаемся им сейчас закрыть. Хотим восстановиться, или же зарядиться для новых целей и свершений. Не менее важно осознавать, что одно без другого не существует для правильной работы системы. И тут стоит чутко прислушиваться к своему организму и периодически задавать себе вопрос. «Я сейчас хочу восстановиться или наполниться?» И твое тело и мысли подскажут, в какую сторону идти отдыхать. «Выходные и при чем тут декабрь?» «Что будешь делать в выходные?» «А в выходные тоже надо что-то делать?» в «Выходные — всего два коротких дня. Моргнул в пятницу вечером, и вот уже понедельник. А за этот промежуток столько всего нужно успеть сделать. Чем у нас обычно заняты выходные? Уборкой, грядками, домашкой детей-школьников — и поделками детей детсадовцев, походами по магазинам, помощью родственникам, а еще еды на неделю надо наготовить и свозить кота к ветеринару. Не зря мы в предыдущих главах говорили про трудоголизм, про зарядку своей батарейки, про отдых, восстанавливающий и наполняющий, и проверяли, как успешно нам ежедневно удается восполнять свой ресурс. Выходные – время для еженедельного отдыха. И тут важно обращать внимание, на что же уходят эти драгоценные два дня. Успеваем ли мы за сорок восемь часов восстановиться настолько, чтобы, потирая ручки, рваться в бой и на работу? Или же в уикенд мы, будто Геракл, занимаемся подвигами и разгребаем авгиевые конюшни дел, скопившихся за неделю? Мне кажется, что на начальном этапе важно научиться относиться к выходным как ко времени для отдыха, а не дополнительным дням, любезно предоставленным нам для разруливания того, что не успелось за неделю. Это может стать своеобразной игрой — начать с малого и утрамбовать рабочую домашнюю жизнь в шесть дней. Так, чтобы один день остался полностью ничем не занятым потом поднатужиться и втиснуть рабочие домашние обязанности в пять дней, оставив для свободного выбора праздности уже два дня в неделю. И да, я знаю, что это нифига не просто на практике. Сама проходила. Со скрипом и уговорами, и даже местами ссорами, с совсем уж упертыми близкими, которые совершенно не понимали фишки происходящего выкраивала сначала часы, а потом и целые сутки для собственного отдыха. Но точно так же я знаю, что решение, буду ли я отдыхать в выходные или продолжу работать, рождается в нашей собственной голове. И если тебе действительно нужен отдых, первым делом нужно найти для него время. А чем его наполнить, поймешь потом. Имея под рукой свободное окошко, Сделать это уже будет гораздо проще. Если взглянуть на весь наш год как на неделю, то можно внезапно обнаружить тот же эффект, что и с выходными. Попробуй вспомнить самый суетной месяц в году. Он у всех одинаковый. Чудесная волшебная пора, когда нужно выбрать и купить всем идеальные подарки, составить меню на праздничный стол, сбегать на все утренники, доздать да отчеты Закрыть все дела, определиться со списком гостей, понять, кто к кому какого числа идет с визитом, наполнить холодильник, не забыв про зеленый горошек на оливье. И постараться никого не прибить. Да-да, это он. Декабрь. Теперь остановись на мгновение и попробуй представить, а как на самом деле тебе хотелось бы провести последний месяц в году. Действительно ли во всей этой беготне и суете? Чтобы что? Чтобы к январю начать новую жизнь? Так декабрь — это и есть маленькая жизнь, которая пролетает в бешеном темпе, и мы практически его не замечаем. В двенадцатом месяце это особенно заметно. Скорости увеличиваются, недоделки доделываются, отчеты сдаются. Утренники играются один за другим. А что, если, чисто теоретически, хоть однажды разрешить себе провести декабрь иначе? Не в суете и беготне, а расслабленно и замедленно. Не спешить мчаться, а наоборот насладиться процессом. Сделать этот месяц самым размеренным в году. Сознательно. Пускай начальство требует отчеты. Но жизнь не ограничивается работой. В обычном ритме года мы можем не торопиться. Не доделывать наспех то, что за год не успел, а признать, что если за одиннадцать месяцев не похудел, то не стоит себя насиловать в двенадцатый, чтобы отлично выглядеть на новогоднем корпоративе. Знаешь, когда наступает самый подходящий момент, чтобы замедлиться? Когда понимаешь, что ты сам и мир — и события вокруг тебя ускоряются, начинают лететь и мелькать с космической скоростью. Именно этот момент мы можем использовать как знак, чтобы включить свое личное слоумо, как в фильмах. Представь, на улице снегопадящий в целом погодный транзит, А ты с любопытством и нераздельным вниманием смотришь, как снежинки падают на твои ладони, И медленно тают. Ты не отмахиваешься, не злишься, как задолбал этот снег. Снова весь город встанет в девятибальных пробках. А глядишь с интересом и наслаждением, подставляя язык небу, и чувствуешь, как его касаются холодные хлопья. Красота же! Был такой фильм «Клик с пультом по жизни» с Адамом Сендлером. Там герой ускорял события, чтобы пропускать моменты, в которых ему было трудно, напряженно или скучно. А потом оказалось, что он так промотал саму жизнь. Сюжет не новый, но при этом такой актуальный. Как в анекдоте. Ой, а что это там пролетело? Это полгода. Они тут часто летают. Я как-то рассказала этот же анекдот родителям. А отец грустно так усмехнулся. Полгода. Тут сорок лет пролетело. Я и не заметил. Выходные — это маленькая жизнь. И напоминание, что раз в недельку пора бы замедлиться и ее, эту самую жизнь, заметить. Попробуешь? Почему я устаю от отпуска и путешествий? В путешествиях люди делятся на два типа. Первый — те, что всегда планируют, снимают и договариваются. Второй — веселый багаж. Тут есть два момента. Первый — куда ехать. Есть некое устоявшееся представление о том, как должно выглядеть правильное путешествие. В максимально сжатые сроки вщемить в программу все достопримечательности в радиусе 30 километров. И даже если ты в городе проездом, Обязательно сфоткайся на фоне центральной ратуши или какого-нибудь сезонного фестиваля кабачка. Уж чем-то или иная местность знаменита. И без разницы, какой ценой тебе это дается. Ну, встань пораньше. С первыми петухами. Поддерживают этот образ рекламные буклеты и видеоролики турагентств, где на все лады рассказывают, как круто можно отдохнуть, полететь на острова, к морю, взобравшись в горы или прогулявшись по уютным улочкам средневековых городов. Только никто обычно не уточняет, что лететь 12 часов куда-то на пляж, не считая пересадки часов в шесть, чтобы там пару недель лежать пузом к солнцу и ничего не делать, мало кому подходит. Смена климата и поясов, выпадение из привычного ритма жизни — Это нагрузка для нашего организма. Этот процесс требует времени и адаптации. И те, кто много путешествует, не понаслышке знают, что такое джетлак и акклиматизация. Джетлак закономерный сбой в режиме сна и бодрствования в процессе быстрой смены часовых поясов. Чаще всего проявляется во время длительных перелетов. Природа заложила в нас встроенные биологические часы которые обычно сигнализируют, когда нам нужно просыпаться и когда идти спать. Джетлаг возникает из-за рассинхронизации наших внутренних часов и тех, которые снаружи. Потому как часовые пояса не совпадают. Вот сейчас телефон показывает 20 часов, вечер. А дома, где ты был еще вчера, сейчас 6 утра. Организм в шоке и ты вместе с ним проявляется джетлак обычно общим недомоганием дневной усталостью, бессонницей проблемами с концентрацией даже с боями в работе желудочно-кишечного тракта. А климатизация это процесс адаптации организма к новым резко изменившимся климатическим условиям. Если человек жил в северных широтах и любовался полярным сиянием а потом перенес в себя к пальмам и жаркому влажному климату, то организму нужно время, чтобы привыкнуть. Причем у каждого это привыкание может проявляться по-своему. У кого-то это просто слабость, кто-то температурит, кто-то слишком много потеет или мучается мигренями и закидывается всевозможными таблетками, думая, что подхватил вирус. Мало кто задумывается о том, что процессы адаптации происходят практически в любом путешествии, даже на небольшие расстояния. И даже когда ты никуда не едешь, а просто уходишь в отпуск, и привычный ритм жизни сбивается. На любые изменения в нашей жизни наш организм требует времени и ресурса на адаптацию. И если в отпуске этот процесс может быть не сильно заметен, потому что все-таки есть время потюленить и на законных основаниях ничего не делать, то по возвращении домой частенько звучит фраза «Так классно отдохнул, что теперь нужно еще отдохнуть от отдыха». Но все почему-то относятся к ней как к шутке, а хорошо бы использовать как руководство к действию. Нашему организму нужно время – чтобы плавно переходить из одного состояния в другое. И никто не спорит с этим, когда речь идет о длительном перелете или резкой смене климата. А вот с обычным отпуском недалеко от дома, на той же даче, почему-то иначе. Так повелось, что из отдыха желательно мгновенно впрыгивать в тот же ритм, из которого ты нетерпеливо выпрыгивал в этот самый отпуск, И сходу навешивать на себя прежнюю нагрузку, а потом удивляться, что не тянешь. И нервно шутить по поводу отдыха после отпуска. В этом месте хочется включить внутреннего душнилу и занудно прогундеть. Уважаемые граждане, оставляйте достаточно времени на отдых после отпуска. Он вам нужен для адаптации организма под новые условия. Да, да. Выйти на прежнюю работу после трех недель перерыва – это тоже новое условие. Второй момент в вопросе путешествий – с кем ехать. Не каждый из нас любит выбираться из любимого климата и родных березок и мчать на другой конец света, чтобы посмотреть на пальмы. Важно это учитывать и периодически спрашивать себя а мне действительно нужно сейчас в путешествии? Или я это делаю по привычке и потому, что так надо? Или боюсь, что за свою короткую жизнь не успею мир посмотреть? Знаю, существуют такие люди, которым нужно просто ехать, практически без разницы куда. Внутренний шелопоп тянет их на новые приключения. И все бы хорошо, Если бы рядом с ним не жили близкие, которые, наоборот, жаждут тишины и спокойствия, а не всего этого драйва с музеями, экскурсиями и побегушками по горам. Им просто это не нужно, и веселее всего происходит процесс, когда два таких человека соединяются в пару. Муж и жена, друзья, братья, без разницы. Один или тянет нежелающего с собой в приключении, и получается фигня. Или, принося в жертву своего внутреннего шелопопа, остается дома, и снова получается фигня. Он страшно грустит о том, что вынужден отказываться от своих стремлений. Для таких людей есть отличная рабочая схема. Сначала она кажется трудной для понимания и восприятия. Я тоже долго не могла с ней примириться и только потом почувствовала всю прелесть этого подхода. Прелесть-то без преувеличения космического масштаба. Если вторая половинка, твой спутник и самый близкий человек не хочет никуда с тобой ехать, не бери его, точка, Найди такого же шалопопа, как ты, и наслаждайся. Если муж не любитель путешествий, Возьми подругу. Если друг не хочет ехать смотреть на эти твои древние храмы, поезжай с родителями. Пусть хоть на каждом заборе пишут о пользе путешествия для всех-всех-всех. Есть люди, которым это просто не надо. Ну так и не тяни их. Или им нужны приключения в гораздо меньшем объеме, чем тебе. Тогда можно спланировать поездки так, что в две-три Ты едешь самостоятельно или с приятелем-путешественником, а на четвертой уже вместе, туда, куда согласно отправиться дрожайшая половина. Компромисс можно найти всегда. Я согласна, что говорить легче, чем сделать. Тут уже вопрос доверия и взаимодействия в отношениях. Любящий и заботящийся человек поймет потребность и поможет ее реализовать. Это же ожидается и от тебя. Уважайте стремления друг друга. Не надо никого насиловать своим стилем отдыха. Упражнение для начинающих отдыхать. Антиплан. Я запланировал на эти выходные ничего не делать и все успел. Вот что значит распределение времени и адекватная оценка своих возможностей. В этом упражнении мы с тобой будем учиться переворачивать все планы с ног на голову, и заполнять рабочий календарь по-новому. Эта практика называется антиплан. Иллюстрация ждет тебя в PDF-приложении. Выполнение простое. Сначала мы вносим в ежедневник, еженедельник и план месяца время, когда мы будем отдыхать, совершенно осознанно дрыхнуть целый день или смотреть залпом целый сезон сериала или просто гулять, или поедем на экскурсию в соседний город. А уж потом, в те промежутки, что останутся, втискиваем работу и домашние обязанности. Причем вписываем мы и ежедневный отдых, и еженедельный, и ежегодный. Главное правило — сначала отдать приоритет делам и бездельям, связанным с отдыхом, а уж потом всему остальному. Да-да, И не забудь про отдых после отпуска. Если твой ежегодный отдых занимает двадцать один день, то как минимум неделю оставь себе для восстановления. И давай, пожалуйста, не будем мухлевать. Все по-честному. Не просто прослушать, отмахнуться и сказать себе, что «я такое уже где-то видел», а именно сделать. «Попробуй. Тебе понравится». Это упражнение придумано не для того, чтобы раздражать, а для того, чтобы сместить привычный фокус внимания с работы на отдых, помочь нам откровенно взглянуть на свой график и признать, сколько времени мы реально позволяем себе отдыхать и, вероятно, обнаружить, что мы, оказывается, не такие уж и лентяи, как нам представлялось раньше. Вообще-то мы молодцы. Глава восьмая. Сон. Нормальные люди просыпаются, а я восстаю. Какие дерзкие безбашенные фантазии ты бы хотела воплотить в постели? Поспать восемь часов. Во сне мы проводим восемь часов в сутки из двадцати четырех. Получается, что из долгой жизни в девяносто лет тридцать мы просто проспим. Не очень-то приятная перспектива, правда? если смотреть в таком масштабе. Это же надо! Целых тридцать лет из-за этого непонятного сна нужно будет выкинуть из собственной жизни. Кошмар! Да за это время можно столько дел переделать, столько великих открытий совершить, в стольких приключениях побывать, столько денег заработать. Так думала я, когда мне было двадцать. И, как и многие мои ровесники, искала способы, как же этот самый сон можно сократить. Но оказалось, что никак не можно, потому что если мы станем переделывать дела вместо сна, то в нашей жизни будет не девяносто лет, а только тридцать. И получается, что мы не сэкономим, а потеряем целых шестьдесят лет творчества, открытий, путешествий и удовольствий. Простая математика. На этом моменте со мной можно поспорить и не согласиться с расчетами. Но давай разберемся, зачем нам нужен сон и почему формула «меньше сна, больше успею» не работает. А если и работает, то очень-очень недолго. Попробуем взглянуть на сон не как на процесс, который забирает наше драгоценное время, а как на базовые настройки – данные нам от природы по умолчанию. Мы же не возмущаемся, что нам дано пять пальцев вместо трех, хоть чисто теоретически с тремя было бы удобнее. Или тому, что нам даны руки, а не крылья. Кто-то, например, хотел бы иметь суперспособность летать. Или что мы дышим легкими, а не жабрами, например. Вот и со сном то же самое. Как бы ни выглядело со стороны, будто это совершенно бесполезное действо. Кто-то очень умный, создавший красоту мира вокруг, да и нас в том числе, для чего-то всем существам, имеющим хоть какой-никакой мозг, дал такой физиологический процесс, как сон. Вспомни прописные истины из курса школьной биологии. Во время сна мозг и тело отдыхают – поэтому мы должны посвящать восемь часов в сутки лежанию горизонтально и выключению из жизненного процесса. Он полезен и хорошо влияет на память, ясность ума и концентрацию. В этой главе мы разберемся, зачем же нам дрыхнуть треть своей жизни, и такая уж это пустая трата времени. Чего ни в коем случае нельзя пропустить во сне? В начале XX века считалось, что во сне весь организм, и мозг в том числе, переходит в режим отдыха и просто отключается на какое-то время с сохранением базовых функций типа дыхания и сердцебиения. Понижается температура тела, человек ни на что не реагирует. И очень похож в это время на неживого. В 1930-х годах была разработана техника, которая позволяла считывать электрическую активность мозга. Ученые того времени решили подключить аппараты к животным во время их сна, чтобы измерить, насколько снижается мозговая активность. Каково же было их удивление, когда они получили практически противоположные результаты. Оказалось, что нейроны работали более интенсивно, чем при бодрствовании. Так весь мир узнал, что мозг не отдыхает даже во сне. «Граждане трудоголики, обращаюсь к вам. Знаете, что во сне вы не тратите время впустую, а переключаете мозг в другой, очень важный режим. Но что же тогда происходит? Чем этот гений занимается, пока мы мирно дрыхнем?» Вторым удивительным и доказанным множеством исследований открытием стало то, что мозг во сне систематизирует и упорядочивает данные, которые человек получает из внешней среды. Что-то удаляет за ненадобностью, что-то переводит из кратковременной памяти в долговременную. И это весьма логично. Когда мы бодрствуем и действуем, Нашему мозгу некогда заниматься разбором и архивированием информации. Ему важно замечать, потреблять ее и выдавать реакции. А вот во сне у него есть время, чтобы привести в порядок дневной хаос и заняться картотекой как сотруднику архива. И не обязательно только за прошедший день, но и примерно за всю предыдущую жизнь». Помимо сортировки и избавления от лишней информации, в мозге спящего человека идет процесс очистки, причем в буквальном смысле. Ученые из Бостонского университета США опубликовали в журнале Science исследование, которое подтвердило теорию, что во время фазы глубокого сна из тканей мозга происходит физическое удаление продуктов обмена и токсинов, с помощью специальной дренажной системы. Клетки мозга обычно очень плотно прилегают друг к другу, чтобы импульсы, электрические сигналы, передавались с огромной скоростью. Но в период сна они в буквальном смысле сморщивают попки. Клетки уменьшаются в размерах на 20%, чтобы дать возможность для уборки. Освободившееся пространство занимает спинномозговая жидкость. Разница в давлении запускает биологический пылесос, который высасывает всю гадость из этих пространств в венозный кровоток. И дальше она выводится из организма. Удивительно, правда? Кстати, если человек не спит достаточное количество времени, то повышается риск заболевания Альцгеймером именно из-за того, что продукты обмена клеток в мозге не были вовремя удалены. Еще одна теория, которая легко и логично ложится в канву того, что сон жизненно важен для нашего организма, была выдвинута Иваном Николаевичем Пигаревым, российским ученым, который более 30 лет занимался исследованием мозга. И звучит она так. Во время сна мозг оценивает физическое состояние тела и занимается самовосстановлением. Эта система работает по принципу организации попеременного движения на узком мосту или при перекрытии части дороги для ремонта. Когда две или несколько полос превращаются в одну, в начале и в конце такого участка устанавливают светофоры, которые регулируют встречные потоки чтобы они двигались поочередно. При таком порядке будет гореть красный сигнал, и ты не сможешь ехать дальше, пока не иссякнет поток встречных автомобилей, и потом уже у тебя будет зеленый, а у них красный. Вот так и в организме. Когда мы водорствуем, то наш мозг в основном обращен во внешнюю среду. Нужно следить за поведением, считывать сигналы с рецепторов органов чувств, обрабатывать их, выдавать реакции. А сообщения от внутренних органов в это время не проходят, потому что каналы, по которым они двигаются, заняты внешним контуром. Но когда мы засыпаем, загорается зеленый свет для соседнего направления. И теперь наши внутренние органы, печень, селезенка, кишечник и остальные могут посылать сигналы в мозг и, наконец-таки, достучаться до босса и сообщить, что где-то есть поломка, которую необходимо устранить. То же происходит, когда мы пребываем в тишине и умиротворении. Когда в Багдаде все спокойно, мозг сосредотачивается на внутренних органах и приводит в норму наш желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему, разбирается с другими проблемами здоровья, и настраивает весь организм на оптимальную работу. Когда я впервые об этом узнала, то восхитилась простотой и в то же время логичностью системы. А еще поняла, что сон — это то, чем ни в коем случае нельзя жертвовать, если в твоих планах прожить долгую и здоровую жизнь. Да, это же круче любого волшебного зелья. Организм восстанавливает себя. «Сам! От тебя многого не требуется, просто не отбирай у него эту возможность. Это ли не чудо?» В научной среде есть понятие «депривация сна», и проводились исследования на тему «Что будет, если организму не давать спать долгое время?» Звучит как прием испыточной камеры, и по факту им и является». Ученые логично предполагали, что если сон так благотворно влияет на мозг, то его отсутствие должно практически сразу приводить к повреждениям ЦНС. Но эксперименты над крысами показали, что мозг-то в таких варварских условиях страдает в последнюю очередь. Неспящие зверьки умирали от сепсиса, а не от инсульта потому что отсутствие самовосстановления настолько нарушало работу всех систем, что пищеварительные ферменты проедали стенки кишечника, и все его содержимое распространялось мгновенно, заражая и убивая организм. Люди в 50-х годах XX -го века проводили подобные эксперименты и на себе. В книге рекордов Гиннесса периодически номинировались участники за заявкой «Сколько я выдержу без сна?» Победитель не спал 11 дней. Уже на пятые сутки он стал проваливаться в бессознательное состояние при видимом бодрствовании. Терял ориентацию в пространстве, говорил о галлюцинациях. Парню было всего 17 лет. После этого эксперимента он спал 15 часов подряд. А номинацию закрыли в связи с нешуточной опасностью для жизни. Сон не является отдыхом в том смысле, к которому мы привыкли вроде праздно проведенного времени. На самом деле это огромная работа мозга по систематизации информации и восстановлению внутренних органов. Хотя снаружи создается впечатление, что организм определенно делает ничего, правда? И наша задача, как умных и заботливых владельцев этих систем, просто не вмешиваться в процесс, и дать телу и мозгу столько времени, сколько им нужно. И тут я впихну маленькую ремарку для таких, как я, любителей схомячить бутерброд с колбасой перед тем, как залечь в кроватку. Еда менее чем за три часа до сна не дает включиться этой удивительной системе лекарь-архивариус. Вместо нее закономерно работает пищеварительная. Помнишь про регулирование встречных потоков? Принцип тот же. Ты либо спишь и восстанавливаешься, либо перевариваешь бутерброд. Третьего не дано. Иногда только мысль об этом сдерживает меня от вечерних вкуснях. Представь, сон настолько важен, что занимает почетное третье место в жизненно важных циклах. Воздух, вода, сон и только потом питание. После всего этого язык не поворачивается назвать сон отдыхом, правда? Потому что отдых — это что-то в плоскости бодрствования и чередования активности и пассивности. А сон — это жизненная необходимость, которую нельзя заменить буквально ничем. И если ты сейчас слушаешь эту главу в три часа ночи, пожалуйста, выключи книгу и ложись спать, и пообещай себе, Завтра лечь вовремя. Глобальная ошибка во всей этой истории состоит в том, что днем ты себе не позволяешь делать то, что можешь ночью. Потому что очень часто ночь — время, когда все, кому от тебя чего-то надо, спят и не дергают. А ты наслаждаешься тишиной и наполняющим отдыхом вместо восстанавливающего. Читаешь Не спеша выполняешь рабочие задачи, вышиваешь крестиком вместо того, чтобы сладко сопеть под одеялом. Что в этой ситуации делать? Признать, что отдых и сон — это разные понятия, и на каждое из них нужно выделять свои часы, а не заменять одно другим. День — время для отдыха, ночь — время для сна. На старт, внимание, спать. Времена, когда мы без проблем могли уснуть под ревущей колонкой на дискотеке или на последней партии в институте, прошли. Теперь сон. То, что стоит беречь и зорко следить за его качеством. К нему нужно готовиться. Чем старше мы становимся, тем больше внимания должны уделять тому, как, где и сколько мы спим. Я серьезно. По статистике и нормам здоровому взрослому человеку необходимо спать по 7-9 часов в сутки. Но здесь важно учитывать наши личные особенности и степень усталости, которую мы успели накопить за эти годы. То есть, если нам в нынешний период жизни комфортно спать по 10-12 часов в сутки, и мы отлично себя чувствуем, то можно дрыхнуть в свое удовольствие, сколько влезет даже если сердобольные родственники убеждают, что пересып вреден для здоровья и норовят растолкать пораньше. Особенности сна настолько неизучены, что можно найти кучу исследований и доказательств о пользе как короткого, так и длительного сна. История примерно как с кофе. Мнения ученых, и не только британских, о его вредности и благотворности – меняются быстрее, чем погода в Англии. Поэтому предлагаю включить обычную логику, пройтись по своему опыту и поразмышлять. Объем необходимого человеку сна зависит от того, как много физических и эмоциональных ресурсов было израсходовано за день. Именно поэтому дети логично спят много, по 10-13 часов. Только вспомните – сколько случалось открытий в ту яркую пору. Мы познавали мир и выжимали свою энергию до капли. У пожилых людей меньше и впечатлений, и движений, а потому и спят они обычно тоже гораздо меньше, в среднем по 6-8 часов. Кроме того, никто не будет спорить, что больше сна нужно организму, находящемуся в стрессе, например, заболевшему простудой. И все считают нормой тот факт, что необходимо много спать во время болезни. Постельный режим. Мы понимаем, что для борьбы с инфекцией организму нужно затрачивать тонну ресурсов. Долгий сон закономерен и для беременных и кормящих мам. Еще бы! Ресурс-то уходит аж на двух человек. Естественно, его нужно где-то брать. И, в принципе, из-за особенностей мозга и встроенной многозадачности, женщинам необходимо спать больше, чем мужчинам. Женский мозг тратит больше энергии, а потому и восстанавливаться ему необходимо дольше. Это выяснили ученые из университета Лавбара, наблюдая за 210 испытуемыми. Каким же облегчением однажды стало для меня разрешение себе спать, сколько влезет? И тогда, когда я этого хочу. Благо, удаленная работа это позволяла. Да, пришлось перестроить семейный график и попросить мужа отвозить детей по утрам в сады и школу. Сон стал базой моего хорошего самочувствия, а не убийцы времени. Поначалу казалось, что я просто ходячая ленивая панда, которая спит круглосуточно. В тот период жизни я поставила на паузу путешествия. Выезды на природу с семьей заменила прогулками во дворе у дома. Уроки с детьми перепоручила мужу, ибо бесили они меня знатно. А я вообще-то ни разу не педагог. А потом дошла до такой стадии пофигизма, что стала даже засыпать, о ужас, с немытой посудой в раковине. То есть, когда стоял выбор поспать или да убирать, да мыть, да стирать и тому подобное. Я выбирала сон, так же как и когда всплывала необходимость встать пораньше и приготовить разросшемуся семейству завтрак. Не знаю, как ты сейчас воспринимаешь мои слова, но для меня это было революционное открытие. Оказывается, спать можно в неприбранной квартире. Берешь? И спишь? Вау! Господи, эти слова звучат как приговор. Это же стыдоба несусветная. Такие проносились в моей голове мысли, и только маленькое решение, что сон дороже всего, останавливало меня от того, чтобы вскочить с кровати и доделать дела. Сложнее всего было перестроить свои мозги в эту парадигму. Но дисциплина и разрешение себе давить подушку без ограничений делали чудеса. Разрешение себе спать столько, сколько хочется – это основа. Следом уже идут не менее важные тонкости, например, понимание, что сон должен быть ритмичным. Никому не понравится, если его внезапно будут отрывать от одной работы и перекидывать на другую без всякого расписания – и хоть какого-то плана. Так и с мозгом. Важно задать ему ритм. Показать, что мы в одно и то же время ложимся спать и встаем. И он уже перестроит свои системы под это расписание. Он крутой, он точно сможет. Но если у тебя есть возможность более глубоко проанализировать свои ритмы, а график твой достаточно гибкий, Можно не насиловать себя будильниками и понаблюдать, в котором часу тебе комфортно идти спать. Когда ты уже начинаешь зевать и чувствуешь, что веки слепаются, пусть даже и в девятнадцать часов, и пробовать ложиться в это время. Бывает, что проворонишь этот волшебный час, а потом до полуночи торчишь в телефоне, потому что сна не в одном глазу. А может, ты вообще сова, и мир, подстроенный под жаворонков, это не твоя песня. Не ломай себе. Планируй день и сон так, как тебе комфортно. Любишь ложиться в три и вставать в одиннадцать? Да пожалуйста. Главное, чтобы этот комфорт был ритмичным. Существует и супервредное убеждение. Всю неделю убиваюсь без сна, а в выходные отосплюсь. Убирая его из своей жизни. Не работает оно. Анекдот в тему. Я вместо привычных восьми часов проспал шесть. Организм. Нарушаем? С вас штраф. Весь день состояние, как у побитой собаки. Я на следующий день. Сплю с плюс запасом. Десять часов. Организм. Ну вот ты опять нифига не прав. Легко тебе рассуждать. А когда дети, школа, работа, дом, работа, то выстроить правильный цикл сна практически невозможно. Так говорила одна моя клиентка Лариса, тоже эмигрантка и мама троих шалопопов. Тут явно какой-то подвох. Может, потому что у тебя дети уже большие? Но они же когда-то были маленькими. Обычно отвечаю на такие вопросы я. Знаешь когда я поняла, что все возможно. Когда пять лет без перерыва кормила грудью четверых своих погодок и в какой-то момент уже не выдержала физически. Еще и старшие были любители после отбоя прийти в нашу кровать. В одну из таких ночей я оставила младшую дочь спать с отцом, а сама пошла в отдельную комнату. И впервые за пять лет проспала целых... Шесть часов подряд. Это был такой невероятный кайф, когда мое тело никто не пинал, не сосал, не обнимал и вообще меня не трогал. С тех пор появилось правило: Родительская комната не для детей, а каждый спит в своей кровати. Дневной сон. В некоторых крупных корпорациях уже сейчас создают специальные комнаты для сна сотрудников посреди трудового дня. Да, да, не удивляйся. Например, в российском офисе компании Huawei переоборудовали рабочие кресла так, чтобы они раскладывались горизонтально. И это весьма прагматично. Отдохнувший человек будет более эффективным работником. Уинстон Черчилль говорил, «Вы должны спать некоторое время между обедом и ужином. Я так делаю каждый день». Не надо думать, что вы успеете за день меньше, если какое-то время потратите на сон. Это глупое замечание, которое делают те, у кого нет воображения. Вы сделаете намного больше. У вас будет целых два рабочих дня. Если не два, то полтора. Я вам гарантирую. И с ним солидарны ученые. Согласно исследованию, опубликованному в журнале General. Психиатрия. Сон в послеобеденный промежуток оказывает положительное влияние на умственную гибкость. Оценки подвергались такие показатели, как пространственные навыки, память, беглость устной речи. Итоги научной работы свидетельствуют, что все эти когнитивные способности оказались значительно лучше у тех, кто спал нем. Помимо этого, Польза сна заключается в регуляции иммунной реакции организма на воспалительные процессы. А еще это подтвердят молодые мамы, которые после бессонных ночей познали кайф спать днем вместе с младенцем. Не можешь спать днем? Просто полежи, почитай, посмотри сериал в наушниках. Дневной перерыв — это отличное время, чтобы поделать ничего. Работа не волк, в лес не убежит. В моем доме уже давно нет младенцев, а рабочий график выстроен. Но я продолжаю периодически без всяких зазрений совести спать днем. И я заметила, что потребность в таком релаксе возникает, если я недавно болела и теперь восстанавливаюсь, или были какие-то сильные эмоциональные переживания, или серьезная умственная нагрузка. С заботой и вниманием я отношусь к тому, чтобы организм мог перезагрузиться и восполнить силы. И позволяю ему реабилитироваться во время сна. А еще по количеству времени, сколько мое тело желает продрыхнуть, я могу определить, не заболеваю ли я. Потому как если к восемнадцати уже клюю носом, встав, как обычно, значит, энергия убегает на какой-то важный внутренний процесс. Создай себе пространство для сна. Мне всегда казалось, что маска для сна — это какая-то блажь для нежных аристократов, и мне нафиг не нужна. Пока не поняла, что спать без штор и с уличным фонарем, который всю ночь светит в глаза, такое себе удовольствие. Чем старше мы становимся, тем важнее нам создавать себе определенные условия для комфортного сна. Это наша забота и ответственность — убрать лишние шумы, включить тихую приятную музыку, проветрить спальню, занавесить источники света, сделать так, чтобы ничто не потревожило внутренние процессы и не переключило нашу систему обратно в боевую готовность» обустраивая свою норку для сна заботливо и усердно. Чтобы постельное белье приятно струилось по коже, чтобы пижамка была мягкой, а подушка удобной. Чтобы матрас повторял изгибы тела. Чтобы кровать вообще была в принципе. Некоторые годами спят на ее надувных имитациях или неудобных раскладушках. Эти товарищи явно добра себе не желают. Я еще не разбогатела настолько, чтобы мы с мужем могли позволить себе жить в отдельных комнатах. Но целенаправленно к этому иду. Одеяло мы поделили уже давно. Мой друг как-то на полном серьезе назвал постельное белье с двумя пододеяльниками, которое продавалось как семейный комплект, антисемейным потому что искренне считал, что любящие друг друга люди должны спать под одним одеялом. Наивный молодой романтик. Это убеждение может конкретно испортить супругам сон. У вас разные температуры тела, кому-то жарко, кому-то холодно. Сделайте себе в первую очередь комфортно для сна, а не для романтики. Поверь, не одеяло влияет на крепость отношений а отдохнувшие и адекватные супруги. И чтобы далеко не ходить, делюсь с тобой базовыми рекомендациями для полноценного сна. Их можно встраивать постепенно, по одному пункту или все сразу. А можно отметить, что уже есть и чего не хватает. Не есть минимум за три часа до сна, чтобы наше тело не занималось перевариванием вместо восстановления. Не пить перед сном зеленый чай, энергетики и алкоголь. Они взбудоражат нервную систему и сделают сон беспокойным. Не заниматься активно спортом перед сном. Это касается кардио и силовых нагрузок. Зато можно и даже нужно прогуляться или сделать легкую растяжку. Выключить телефон, планшет, ноутбук и провести это время в спокойствии. Почитать. Принять ванну. Придумать себе успокаивающие ритуалы. В комнате для отдыха поддерживать неяркое освещение и приток свежего воздуха. Мозг, которому не хватает кислорода, намного хуже справляется со своими обязанностями. Использовать кровать только для сна. Все рабочие вопросы оставлять за ее периметром. Даже если спальня — это одновременно кабинет, но тогда там же наверняка должен быть как минимум стол. Работай откуда угодно, хоть сидя на комоде, но не из кровати. Упражнение «Дневник сна». Причина, по которой мы до познания спим, в том, что мы не хотим, чтобы заканчивалось наше свободное время и начинался новый день. В зависимости от степени задолбанности, организм может нуждаться в разном количестве сна. Трекеры обычно нужны для отслеживания динамики разных процессов или выработки привычки, потому что полагаться на воспоминания в этом вопросе неэффективно. Люди бывают забывчивы, невнимательны, а записывая процесс, можно будет его проанализировать и изменить, и наладить режим тоже. С помощью дневника мы сможем понаблюдать за собственным сном и потом уже понять, что делать дальше. Каждое утро в течение двух недель делай заметки, во сколько ты отправляешься в кроватку и засыпаешь, когда встаешь, как много часов спишь, а также просыпаешься ли ты ночью. Потом оцени качество своего сна по десятибальной шкале. Ориентируйся на собственные ощущения – Мы тут учимся доверять себе, поэтому твоей личной внутренней оценки будет вполне достаточно. Сейчас в век информационных технологий с этими наблюдениями отлично справляются приложения для сна или смарт-часы. Прежде чем что-то менять в системе, сперва важно понаблюдать за тем, как она работает. А потом, в зависимости от результатов, уже можно принимать решение, как улучшить качество своего сна. Кто-то может обнаружить, что его сон нерегулярный и на выходных стремится к бесконечности. Кто-то с интересом узнает, что, оказывается, спит постоянно по шесть часов, хотя думал, что по 8. Да кто считает? Кто-то поймет, что стандартных восьми часов ему явно недостаточно, потому что все равно не высыпается и захочет увеличить продолжительность. Я не хочу пускаться в банальности и рассказывать о том, что перед сном нужно убирать все гаджеты, или, если тебе надо вставать в пять, то лечь стоило бы пораньше. Мы все о них знаем. Но после наблюдения за собой мы сделаем выводы и подкорректируем собственный образ жизни в сторону качественного сна. Когда я долго восстанавливалась после собственной хронической усталости, пару месяцев спала по двенадцать, 14 часов в сутки. И тогда мне важно было дать себе эти часы, потому что утомление физическое и психологическое накапливалось годами, и странно было бы его восстановить за одну ночь хорошего сна. Потом постепенно сон перешел в десяти, затем в восьмичасовой, а теперь я удивляюсь тому, что через семь часов мои глаза открываются сами, без будильника. Для приведения сна в норму у меня ушло более двух лет. И я рада, что мне удалось так быстро восстановиться. Да, да, все верно. Это быстро. И напоследок небольшое, но ценное напутствие. Следуй за своей мечтой. Иди спать. Шаблон трекера сна ждет тебя в PDF-приложении. Глава девятая. Виновата ли я, что лежу? Чем полезны лень и прокрастинация? Что делаешь? Лежу. Ясно. Напиши, как освободишься. Ксюша пришла ко мне на консультацию с достаточно распространенной проблемой. Я столько всего хочу, но никак не могу себя заставить что-то делать. Мне очень часто лень. Вот если бы я ее победила, то сразу бы достигла всего, о чем мечтаю. Она долго рассказывала о том, что эта проблема у нее с детства. Что родственники и родители в подробностях описывали степень ее лени. И то, каким прекрасным человеком она могла бы стать, если бы не ленилась. Сколько себя помню, мне всегда говорили, что я ленивая. Мне не нравилось полоть грядки, мыть посуду, да и за учебниками сидеть было тяжело и скучно. А теперь... Когда я выросла и вышла замуж, понимаю, что мне невероятно лень иногда заниматься бесконечной уборкой, да еще и с детьми уроки проверять. Это была интересная работа, потому что нам предстояло полностью изменить представление Ксюши о лени. и она об этом даже не догадывалась. Многие из нас десятилетиями живут в такой же иллюзии и искренне считают, что во всех их неудачах виновата пресловутая лень, что они настолько ленивы, что не могут даже пальцем пошевелить для изменений к лучшему. А если и шевелят, то делают это недостаточно усердно. И поэтому ничего достойного в этой жизни не получают. Давай для начала разберемся в понятиях. Лентяем обычно называют человека — Который не делает того, чего от него ждут и требуют, потому что просто не хочет. Ишь ты какой бессовестный! И есть еще одна категория полулентяи. Они то делают, но вместо того, чтобы выполнять что-то важное и нужное, занимаются чем угодно, только не этим самым важным и нужным. Их еще по-умному называют прокрастинаторы. Знакомые темы. В этой главе мы пройдемся по всем этим оболтусам. Лени не существует, это симптом. Толерантно говорить не ленивый человек, а человек с ограниченным желанием работать. Зрелые и самодостаточные люди уже давно не корят родителей в собственных бедах, потому что знают, за неудачи всегда есть кого винить. Свою ленивую жопку. Ведь это из-за нее просрачиваются дедлайны и не учатся который год иностранный язык. Из-за нее родимые мы не стали до сих пор миллионерами. Или на худой конец с крутыми бизнесменами. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Тупик. Больше добавить нечего. Но погоди-ка посыпать голову пеплом. Давай попробуем взглянуть на лень не как на данность вердикт, а как на сигнал или хотя бы намек. Ведь если на панели приборов в машине зажигается сигнальная лампочка, которая там гореть не должна, мы же не живем с этим, смиряясь с судьбой, а едем на сервис и выясняем, в чем же причина. Важно понять, что лень — это не грехи, в которых стоит исповедаться, а знак, который транслирует нечто важное. В этой аудиокниге мы учимся не бороться с природой, а примкнуть к ней, воспользоваться преимуществами себе на пользу. И уже знаем, что добровольно наши мозг и тело дают энергию только на выживание и удовольствие. Лень, как правило, подсказывает, что человек не хочет что-то делать или не видит в этом смысла. Это очень важное понимание в вопросе знакомства с собой. О чем может сигнализировать лень? Об усталости, о том, что пора бы уже отдохнуть. Стресс и эмоциональная перегрузка ведут к ослаблению воли и принудительному укладыванию нас. Нет, не на лопатке, на диванчик. О неуверенности в себе и страхе неудачи. Лучше я не буду делать совсем, чем опять налажаю. От создателей зачем пытаться если все равно ничего не произойдет. О том, что это не твоя жизнь и не твои цели. Кто-то считает и называет тебя лентяем, потому что ты не делаешь того, что хочет этот наглый кто-то. Или же ты самостоятельно ставишь цели, но ленишься к ним идти просто потому, что они изначально не были твоими, а оказались навязаны стереотипами и обществом. Лень учиться на юридическом? Ну, так ты-то хотел в художку, а родители отправили грызть границ закона. Прокрастинация. Самые продвинутые пошли дальше. Они не просто ленятся. Они про-крас-ти-ни-ру-ют. То есть не бьют баклуши и вроде выполняют очень даже важные дела, но не делают того, что действительно нужно. У Васи горят сроки по проекту, а он решил вытереть пыль в доме. У Нади через пару дней экзамен, но ей прямо сейчас понадобилось поехать в магазин и купить новые стаканы. И нет, это, конечно же, подождать не может. Естественно, Вася и Надя и все остальные прокрастинаторы постоянно думают о ждущих их задачах и винят свою несмелость и лень за страхи и волнения. Поставленные дедлайны — это такая условная угроза нашей невыживаемости. Стресса, что нас накажут, осудят, дадут выговор или штраф, а то и вообще уволят или отправят на пересдачу. Поэтому механизм «сейчас все бегом сделаю» включается в последний и самый острый момент — Вот почему откладывать дела, когда они неинтересны, не нужны или пугают неизведанным, это нормально. Прокрастинация – это самосаботаж, и причин тому может быть несколько. Отвращение, страх и инстинкт самосохранения. Отвращение – это когда сам процесс не приносит удовольствия, и поэтому мы его избегаем. При такой работе возникает ощущение времени, проведенного впустую. Например, приготовление еды, бесконечное мытье посуды, уборка или неприятный разговор на родительском собрании. Страх. Мы избегаем и откладываем то, чего боимся. Например, давно уже пора сделать чекап организма и пройти курс оздоровления – но мы продолжаем откладывать обследования из-за страха перед врачами и неприятными процедурами. А кто-то боится самих результатов анализов. Вдруг там что? Инстинкт самосохранения. Если организм уже переутомлен, напряжен, то мозг будет закономерно избегать тех дел, которые удовольствия не доставят и окажутся слишком энергозатратны. Например, Ты понимаешь, что спорт важен, и в сумочке даже уже лежит абонемент в зал, но после работы у тебя просто нет сил туда идти, качать железки, бегать и активничать. В психологии прокрастинацию воспринимают как некий защитный механизм, который включается у человека при неприятных ему действиях. Поэтому предлагаю относиться к ней не как к отвратительной привычке, а как к предохранителю, который защищает наш организм от выгорания. На пике энергии, в любимом и интересном процессе, когда мы полны мотивации и уверенности в себе, прокрастинации не существует. С помощью приемов тайм-менеджмента и упражнений можно справиться с самим симптомом. Например, так. «Попробуй в самом разгаре прокрастинации сделать ничего». Забегая наперед, скажу, что в моменты, когда мы делаем ничего, активизируется особая система мозга, которая отвечает за творчество и креативность. Но об этом мы подробнее поговорим в практической части. Просто не дай мозгу альтернативы. Убери соцсети, телефон, телевизор, сиди на попе ровно и ничего не делай. Убеди свою голову, что есть только... Два варианта. Или делаем то, что сейчас нужно, или делаем ничего. Третьего варианта не дано. Посиди так от десяти до тридцати минут. Да это же невыносимо! Воскликнешь ты через тридцать секунд. И правда будет на твоей стороне. А еще через пять минут ты сделаешь то, чего так избегаешь. И бинго! Двойное попадание, как минимум. Ты реально поделал ничего, а заодно и то, что не очень-то и хотелось. Но здесь еще важно научиться отслеживать и разбираться в причинах состояний. Задавать себе вопросы, докапываться до истинных корней нашего откладывания на потом. И понимать, что даже если мы обнаружили у себя лень и прокрастинацию, на морально-волевых усилиях заставили себя что-то сделать, преодолев сопротивление. Следом за этим обязательно должна идти награда в виде отдыха. Так наш организм поймет, что он не работает на износ, что его не вознамерились загнать до седьмого пота и потери пульса. И, возможно, в следующий раз он ослабит оборону. Как избавиться от лени и прокрастинации? Первое и самое главное, я думаю, мы уже усвоили. Не воспринимать лень и прокрастинацию как мешающую нам данность. Это сигнал, который нужно исследовать, найти его причину и устранить ее. Научившись распознавать сигналы внутри себя, мы постепенно перестаем существовать в парадигме «я ленивый, и мне за это стыдно», И прекращаем винить себя за это. Ведь невозможно винить себя за то, чего, в принципе, не существует. И начинаем жить в системе. Я работаю и я отдыхаю. И оба этих состояния для меня нормальны и закономерны. Теперь ты думаешь, работа двигает меня к моим целям, а отдых помогает восстановиться и наполниться чтобы еще интереснее было идти вперед и жить свою жизнь. Здорово, правда? Взрослого человека от ребенка отличает умение видеть и оценивать последствия своих действий или бездействий. Опыт позволяет предсказать наперед, что в той или иной ситуации произойдет, и уже самому выбирать, с какими последствиями он готов мириться. Мы сами выбираем последствия своего действия или бездействия. Не хочу, не делаю, но и не мучаю себя упреками, что лентяй. Пообещай мне, что отныне в твоей жизни и лексиконе слово лень перестанет существовать. Будем называть ее правдивыми, настоящими именами, которых множество. Мне это неинтересно. Я не хочу. «Мне страшно, что ничего не получится. Я боюсь, что у меня получится. Я устал. Я себя неважно чувствую. Я хочу, чтобы обо мне позаботились. Я боюсь, что не оправдаю ожиданий. Я хочу расслабиться и ни о чем не думать. Я в плохих отношениях с этим человеком и не хочу для него ничего делать». Знаешь, когда я впервые в жизни честно призналась себе, что есть вещи, которых я делать просто не хочу, появилась точка отсчета и возможность выйти из замкнутого круга. А еще возник главный вопрос, на который я до сих пор с удовольствием отвечаю перед началом каждого дела. Чего ты хочешь и на что готова пойти ради этого? или чего ты не хочешь, и чем готова для этого пожертвовать. Дальше, как в сказке про Ивана Царевича, направо пойдешь, голову сложишь, налево пойдешь, коня потеряешь. И ты смотришь на свой условный камень и делаешь выбор. Я хочу вот такие последствия, поэтому выбираю все же это сделать. Или мне, в принципе, пока... Не подгорает, поэтому выбираю не делать. Переведи свои страхи и нежелания в плоскость собственного выбора, причем не в ту, где «надо», а в ту, где «хочу», «хорошо бы», «могу». Я серьезно. Формулировки очень важны. Если слово «надо» вызывает нервный глазной тик, пора бы его уже заменить на более приятное. Я выбираю сейчас лежать и отдыхать? Ну так лежи и отдыхай. Последствия слишком неприятны? Так иди и действуй. Повторить упражнение сто раз. Регулярная сортировка нужных забот по такому критерию научит наш мозг совершать такие выборы автоматически. Естественно, есть дела, которые не вызывают радости и энтузиазма. И ими лучше заниматься не как проектом, единоразово сели и все сделали, а по времени. Это как в тренажерном зале: два подхода по три часа или три подхода по два часа. И главное пообещай своему мозгу за такой напряг приятное вознаграждение. Выглядит это так: Ты договариваешься с собственной головой, что ровно часто занимаешься делом не отвлекаясь ни на что. А потом можешь совершенно легально зависать в соцсетях или выпить чашку ароматного капучино, рассматривая бегущие облака. Или порадовать себя пирожным. Рефлекса собаки Павлова никто не отменял. Приучай свой организм к тому, что доделывать дела — это приятно, и за это положена награда. И тогда он однажды с радостью начнет тебя слушаться. Такой навык потом отлично трансформируется в планомерное и эффективное движение к большим и очень большим целям. Продуктивность повысится, и следующих рабочих часов мозг будет ждать уже с нетерпением. Да и награды тоже могут расти и увеличиваться в цене. Достигли глобальной цели? Супер! Покупаем билеты к морю на недельку. Мы заслужили! а постепенное удаление из жизни дел, которые нам не нравятся, не приносят удовольствия, со временем сделают жизнь наполненной, яркой и интересной, да еще и совершенно не ленивой. Мы с Ксюшей два месяца работали по тем же принципам, которые я описала вам ранее, после чего она была отпущена в свободное плавание. А потом, спустя еще три месяца, я получила от нее сообщение ань со мной стали происходить удивительные вещи как только я сменила окружение перестала саму себя обвинять в лени и в конце концов разобралась в причинах моего ничего не делания оказалось что лень то это миф она просто перестала существовать в моей жизни оказалось что уборка маминой квартиры в детстве не была моим желанием, но мой саботаж назывался словом «лень». Неполотые грядки на участке свекровь тоже называла словом «лень», хотя теперь я понимаю, что просто терпеть не могу грядки. Нежелание вставать в четыре утра и тащиться в лес за грибами тоже было ленью, а теперь в моей жизни ее не существует. Совсем. Я точно знаю, чего и когда хочу, как и сколько мне нравится отдыхать. Я стала гораздо продуктивнее работать, времени на отдых появилось больше, тружусь я быстрее и все успеваю. Чудеса! Спасибо тебе. Жалею только о том, что огромную часть жизни потратила впустую на самобичевание и упреки, что я ленивая. Я не ленивая, я энергосберегающая и знающая, чего хочу. Зная свои желания и потребности, взрослый человек делегирует те дела, которые ему не нравятся, и сосредотачивается на том, что действительно приносит ему удовольствие, чего я нам всем и желаю. Упражнение «День тю лень». Когда в организм попадает слишком много работы, он начинает вырабатывать антидела. Ребятки, идем от противного. Мы многие годы в себя гнобили за лень. Пришла пора встроить ее в конце концов в свой график. Записываем и запоминаем. День тюлень, день бегемота, режим кота или как мы его еще там назовем. Это требует ответственности и предварительной подготовки. Никаких шуток, все очень серьезно. Котика же, представляешь, обыкновенного котейку, которая лежит пузом кверху, греется на солнышке и балдеет. И знаешь, ему ничего не нужно делать, чтобы его любили. Эта наглая морда дрыхнет целый день и показывает нам, Как наслаждаться жизнью? Давай повторим его подвиг хотя бы в один выходной. Просто остановимся, никуда не поедем, ничего не будем готовить и убирать. Станем есть, спать и наслаждаться вдоволь тем, что ты взрослый котик, который вполне может целый день ничего не делать. Вот диван, на нем лежат. Вот голова, в нее едят. Знаю, в первый раз всегда страшно. Давай запланируем этот день. Подготовимся к нему. Отключим телефон, кого надо предупредим, что будем недоступны, как если бы мы были в коме или уехали туда, где не ловит связь. Накупим вкуснях и проведем время сами с собой или потюленем в семейном формате с супругом и детьми забудем на один день о том что мы на спорте подсчете калорий в постоянном режиме работы что нужно быть нон стоп на телефоне поверь ничего страшного не случится потому что все по прежнему остается под контролем ты задаешь временную рамку день или даже два посвящаешь ничего не деланию тю ленишься в свое удовольствие А потом вернешься в привычный режим. Ты заранее к этому готовишься, выбираешь место и обустраиваешь его. Ты знаешь и контролируешь, когда ты закончишь делать ничего. В границах такого пространства человек волен не делать все, что угодно. Главная задача почувствовать наслаждение от процесса. Если в голову полезут кромольные мысли, «Стыдно так себя вести взрослым и серьезным людям, обязанностей вагон, и надо бы, конечно, поработать». «Гони их!» «У тебя по плану день тю лень». «Не видишь и не чувствуешь его?» «Впиши в свой ежедневник и строго придерживайся заданной тактики». «Как в том меме, где велосипедист на вопрос журналиста». «У вас была какая-то тактика», «И вы ее придерживались?» Ответил. «У меня была какая-то тактика, и я ее придерживался». «Ну и что?» «Ну и все». Глава десятая. Отдыхаем, вашу же мать. Сравнивать отпуск и отпуск по уходу за ребенком — это примерно как сравнивать стул и электрический стул. Эта история произошла несколько лет назад. Мама бросила их, когда дочке Верочке исполнилось всего пять месяцев. Сначала Олег, молодой отец, справлялся неплохо. Менял подгузники, пеленки, кормил из бутылочки. В какой-то момент он почувствовал, что его накрывает грусть. Потом она превратилась в апатию и, в конце концов, в депрессию. Олег практически выбился из сил, не хотелось ничего. Держался на плаву только ради маленькой огукающей дочки. А потом его жена Алена наконец вернулась из магазина. Это, конечно, было бы смешно, если бы не было так грустно. Но как часто происходит ситуация, когда мама уходит из дома, пусть даже на полчасика, а ее провожают глубоко несчастные глаза мужа с мольбой о том, чтобы-то не оставляло его одного. Русская женщина самая везучая, она везет на себе все. Но иногда, блин, не вывозит. И в этой главе я расскажу, почему отдых для женщины, которая жена и мама, особенно важен. Почему традиции не дают нам отдыхать? Ты выглядишь очень уставший. Отдохни, свари борщ. «Постирай, поплачь!» «Или как там, бабы отдыхают?» «Можешь полы помыть, пока я лежу!» Этот эпиграф — реальный мем, найденный на просторах интернета, который должен был стать отменной шуткой. Но почему-то звучит как издевательство. При этом люди, воспитанные в старой патриархальной закалке, и не поймут, что же тут такого неприятного. На протяжении веков девочку воспитывали так, что для женского счастья, даже нет, не так, а счастье тогда мало кто думал. Для того, чтобы женщина состоялась как живой человек, непременно нужно выйти замуж, быть образцовой женой, хозяйкой, а потом и хорошей матерью. Чтобы достойно выполнить свою социальную роль и биологическое предназначение, Жена должна быть послушной, кроткой и терпеливой, создавать атмосферу в семье и заботиться о муже и детях. Советское и постсоветское время добавили в ее арсенал еще необходимость работать. То есть, если раньше муж был добытчиком, а жена — хранительницей очага и матерью, что, в общем-то, вполне по силам, то современный мир добавил в число обязанностей для женщин еще и работу. Покормила лялечку, спать уложила, на заводе смену отпахала, пришла домой, полы помыла. Класс, да? И в условиях такого быта выросло большинство из нас. Мы помним постоянно уставшую, раздраженную маму, бабушку, которая даже на пенсии продолжала работать, чтобы помочь детям и внукам. Мам-одноклассников, которые точно так же беспрестанно суетились то у плиты, то с уборкой, то на работе. При том, что их мужья совершенно спокойно могли во время генеральной уборки смотреть телевизор и с недовольным видом поднимать ноги, чтобы так уж и быть, под ними помыли пол. И если еще в детстве нас могла совершенно логично возмущать эта гендерная несправедливость, то с возрастом она столь глубоко проникала в жизнь, что вот уже ты сама вдруг обнаруживаешь, что раздраженно кричишь на домашних за бардак. И понимаешь, что выматываешься и на работе, и дома, и все близкие неблагодарные свиноты, которые тебя как будто не ценят. На самом деле, не как будто. Они не ценят, потому что просто не видят того объема работы по дому, который выполняет мама и жена. Это вроде как само собой разумеющееся для домашних, что вкусный ужин всегда готов, дом чистый, портфели собраны, а одежда выстирана, выглажена и сложена в шкафах. И теперь вопрос к вам, милые женщины и мамочки. А вы задумывались, сколько часов реально на это уходит? И что было бы, если бы мы часть бытовых дел заменили на отдых для себя любимой? Не спешите кидаться гнилыми помидорами и говорить, что это невозможно. Я просто пытаюсь посеять маленький червячок сомнения и обратить внимание на то, что наше время и время нашего отдыха гораздо ценнее, чем чистая посуда, или постиранное белье. Одно время я много писала в своем блоге о материнстве. Я тогда возилась с четырьмя малышами погодками, и мне было важно делиться с такими же мамами тем, как на практике выходить из круга постоянной усталости, когда у тебя есть только два желания. Первое. Выспаться, чтобы на твоей груди никто не висел. Второе. Поесть в тишине. Пусть даже и в туалете. И, видимо, моя лень сработала в этом случае как защитный от перегрузок механизм. Потому что после появления в нашей семье детей часть новых обязанностей перекочевала к новоиспеченному папаше. Мне было невыносимо тяжело вставать к младенцу ночью, и мы делали это по очереди. «Памперсы менять? Вообще приятного мало». И здесь мы тоже сменяли друг друга. А потом один случай и вовсе освободил меня от этой проблемы. «Муж, вымой ребенку моську!» Сказала я ему, когда младшая дочка решила сделать из овсяной каши маску для лица. «Моя ответственность только жопки!» Пошутил тогда он, потому что не хотел вставать из-за стола. «А меня не надо было уговаривать!» Жопки так жопки, так и повелось. Я мыла детям лица, ну а он все остальное. Помимо присмотра за малышами, были, конечно же, традиционные для мамы-декретницы постирай, убери, приготовь». А по мере взросления детей добавлялись «поиграй, научи, успокой». И вечером в благодарочку от любимого могло прилететь. Чем ты таким весь день занималась, что ничего не успела? И, с одной стороны, действительно ничего особого ты не сделала, кроме бесконечной уборки и готовки. И вот от этого было дико тоскливо. А с другой, где-то в глубине души рождалось справедливое возмущение. Дети-то общие. Тогда почему нянчить их я должна одна я? Дом общий. Тогда почему только я должна следить за его чистотой? А у всех остальных как будто есть специальная лицензия на то, чтобы свинячить? Муж искренне не понимал моих претензий. Ведь он работает. Свекровь и родители только подливали масло в огонь, рассказывая, какой должна быть хорошая хозяйка и жена. Потом оказалось, что таких мам, как я, тысячи. И только единицы могут похвастаться равноправным партнерским браком, где домашние обязанности распределены между супругами. И тут важно молодой или не очень паре понять, для чего они вместе. Если быть счастливыми, то пробовать увеличивать в объеме это самое счастье в браке друг для друга. В том числе и тем, чтобы обязанности мамы и жены становились общими. Я помню, каким удивлением для меня после переезда было видеть на детских площадках не мам, а пап, причем не покрикивающих строго на своих разбаловавшихся чет, а совершенно спокойно с ними играющих. Это был какой-то тотальный разрыв шаблона. Знаменитое: А что, так можно было, что ли? Можно так, чтобы обязанностью мужчины было заботиться о своей женщине и наравне с ней воспитывать общих детей. Уважительное отношение к матери, бабушке, сестре и жене мальчишки должны впитывать с детства. Бывают такие общества, а потому для мужа совершенно нормально пойти на родительское собрание или в будний день после работы вывести детей на прогулку. Получается, что тотальная загруженность жены и мамы – это просто традиция, или плохая привычка, от которой вполне можно избавиться с помощью разрешения себе отдыха? Как думаешь, что бы случилось, если бы женщины однажды устроили себе всеобщий женский выходной? Во всем мире или хотя бы в стране? Представь себе эту апокалиптическую картину. В школах нет учительниц, в садах воспитательниц и нянечек, в магазинах продавщиц – В самолетах и поездах и сопроводниц, А еще нет чистоты, новостей, врачей и санитарок. И во всем этом внезапном хаосе мечутся мужчины, вынужденные голодными и в помятом виде бежать на работу, прихватив с собой орущих детишек, и еще эту самую работу выполнять, жонглируя презентации для инвестора и грязным подгузником. А что, если я скажу, что это не выдумка? Такой случай уже был в истории, в Исландии. 24 октября 1975 года все женщины вышли на женский выходной и тем самым парализовали всю страну. Еще на этапе подготовки к мероприятию мужчины иронично относились к этой идее. Ведь женский труд – такая мелочь, за которую платить нужно меньше и воспринимать можно как должное и даже поддержали эту инициативу, отпустив своих жен и сотрудниц. Но на следующий день очень сильно пожалели. 24 октября остановились заводы, потому что не было работниц. Не вышли газеты, потому что не было машинисток. Не открылась ни одна рыбная лавка, потому что продавщиц тоже не было. А еще не было сосисок в магазинах потому что оставшиеся без свежеприготовленной еды мужчины вынуждены были хоть как-то перебиваться тем, что не нужно готовить. А где были в это время отдыхающие от рабочих и семейных забот дамы? На центральных площадях городов. Они просто гуляли, отдыхали и наслаждались временем, проведенным без кучи обязанностей. Тот знаменательный день изменил многое. И самое важное дал понять, что женщины в современном мире выполняют в разы больше работы, чем это принято считать. Правило «самолет». Несмотря на то, что традиции загрузили женщину по самую макушку, есть в них все-таки важная ценность, которая в современном мире весьма актуальна. Это способность женщины чувствовать своих домочадцев и разруливать конфликтные ситуации, творить в семье атмосферу спокойствия, доброжелательности и радости, создавать тот самый дом, в который каждый член семьи захочет возвращаться. Только вот эта способность напрямую зависит от навыка женщины вовремя восстанавливаться и наполняться. И делать это не за счет собственного здоровья, а путем полноценного и качественного отдыха. В самолетах есть такое правило. Если случается разгерметизация салона, то взрослый человек обязан сначала надеть маску на себя, а потом на ребенка. Логика тут состоит в том, что если поступить наоборот, пока ты будешь надевать маску на ребенка, можешь сам потерять сознание и оставишь его беззащитным. В вопросе мамского отдыха действуют правила самолета. Сначала надень маску на себя, а потом на ребенка. Сначала восстанови собственные силы, чтобы у тебя была возможность перерабатывать детские эмоции, давать поддержку мужу, заниматься своими делами. И, возможен этот процесс только тогда, когда женщина честно признается себе, что устала, не вывозит и хочет отдохнуть. Причем это не зависит от финансовых возможностей человека. Ключевым в этом вопросе становится именно разрешение себе отдыхать. Пока я создавала эту книгу, наткнулась на пронзительный пост одной достаточно известной мамы. Она рассказывает о том, что была и есть хозяйкой большого дома, Мамой четверых детей, женой успешного мужа. Что получала премии «Мама года» и «Бизнес-мама», и при этом внутри у нее не было ощущения себя. Были соответствия чужим ожиданиям, был общепризнанный успех, но при этом она его не чувствовала. И здесь я привожу самые пронзительные слова, которые меня в том посте зацепили. Я старалась всему этому соответствовать. Работала как не в себя, доказывая, что могу соответствовать мужу прекрасному. Дом становился все краше, кошки, собаки. Ну что там соответствовало представлению о доме? Планировала поездки всей семьей на море. Ведь так же отдыхают семьи большие. Результат был идеальная картинка, у мужа взлет. Он крут и гордится мной. Дом, дети прекрасные. Все вокруг восхищаются. Боже, как вам это удается? Кто же у Родислава жена? В какой-то момент у меня начались серьезные проблемы со здоровьем. Я ездила по врачам, тихонечко, чтобы никого не беспокоить. Врачи разводили руками, а мне становилось все хуже. Я так старалась соответствовать ожиданиям всех от себя и своей собственной идеальной картинки, что оказалась в глубокой клинической депрессии. Перемены в моей жизни начались тогда, когда потихоньку, очень медленно, я начала понимать, что это моя семья, мой дом, мои достижения. И тогда в какой-то момент все изменилось. Это стала моя жизнь. Это пост Анны Ведуэцкой, жены Радислава Гандапаса. Так здорово, что она так громко говорит об ощущении себя, когда ты внутри всех этих социальных ролей. Я же хочу сместить акценты на отдых. Постоянная занятость не дает пространства, чтобы просто остановиться и поразмышлять, Желание не быть неудобной заставляет вопросы здоровья решать тихонечко, незаметно, чтобы не беспокоить. Интереснее всего были комментарии под тем постом. И это рассказывает человек, у которого и помощники по хозяйству были, и няни. Чего уж остается говорить мамам, у которых всего этого нет? Я, та мама у которой в эмиграции нет нянь, бабушек и помощников по хозяйству. И я говорю, смысл не в наличии помощников или их отсутствии. Смысл в собственном мироощущении мамы. И здесь играют роль не деньги, не няни, а само понимание и отношение к себе. Помнишь, как было в старом советском мультике «Простоквашино»? «Чтобы продать что-нибудь ненужное», Надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Так и тут, чтобы отдать настроение, внимание, заботу, активность, нужно сначала это все откуда-то добыть, а у мамы обычно сил нет. Знаете, откуда она черпает заботу и внимание к окружающим, когда у самой нет сил? Из собственного здоровья и даже не замечает этого. Но и оно имеет свойство заканчиваться, если его не поддерживать и не восполнять. Это мы уже выяснили в главе про «короши». А восстанавливаться здоровье станет только тогда, когда мы будем знать, что конкретно нас наполняет, что дает отдохнуть, что дарит силы и вдохновение. Обо всех этих радостях мы будем подробнее говорить во второй части книги. Самое важное, что здесь стоит понять и принять, чтобы отдавать, нужно сначала наполниться самой. Первым делом маску на себя, а потом на всех остальных. Сила маминого дня. Еще до эмиграции в моей жизни наступил кризисный момент, когда я поняла, что бесконечного детского мамканья Мой мозг просто не вывозит. И я хочу бежать, куда глаза глядят. Я стала отпрашиваться у мужа, чтобы ходить на тренировки. Мол, займусь спортом, скину лишние килограммы. Все для тебя, любимый. А потом еще поступила в совершенно ненужный мне университет и шесть лет ездила на сессии, чтобы просто отдохнуть от бытой семьи на три недели раз в полгода. Естественно, об истинных причинах я не рассказывала, да и сама толком не осознавала, зачем это делала. Училась я с удовольствием. В эти периоды совершенно законно чувствовала себя обычным человеком, не уставшей, задолбавшейся многодеткой. Так постепенно сформировалось внутреннее понимание того, что у мамы должно быть время на себя, регулярное, Как в рабочем графике. Раз в день – поесть в тишине. Раз в неделю – уйти от семьи и детей. Несколько раз в год вообще куда-нибудь уехать, пусть даже на сессию в институт. И очень странно, что почти нигде об этом не было написано. Или мне просто не попадались тогда подобные книги. Про воспитание детей – сколько угодно информации. А вот как научиться отдыхать, когда ты мать – Мало кто делился. Как будто это в принципе никого не интересовало, и состояние задолбанности было логичным приложением к наличию детей. Но уже тогда я начала понимать, что что-то тут не так. Такой релакс в моей жизни получил название «Мамин день». Будь это хоть пару часов или несколько дней, которой мама совершенно законно может отдохнуть от мужа, быта и детей. Но вместе с этим желанием расслабиться и отпустить все заботы приходит и страх, что муж не справится. Все сделает неправильно. Вернешься к дому, подвергшемуся нападению инопланетян и растерзанному тайфуном одновременно, а дети уже где-нибудь в руках органов соцопеки. У меня тоже был такой страх. И тогда я спросила себя, какой критерий несправляемости вообще может существовать, когда мама покидает дом? Муж угрожает жизни нашего общего ребенка? Нет. Он вытворит что-нибудь опасное для его здоровья? Да тоже вроде нет. Муж нанесет непоправимый вред его психике за время вашего отсутствия? Не похоже. Ну, перепутает время прикорма, ну, попу младенцу вытрет на двадцать минут позже, ну, бардак оставит после себя, ну, накормит пиццей подростков, и те просидят целый день в телеке. Несмертельно. Будем решать проблемы по мере их поступления, — думала я и уходила из дома, предупреждая, что вернусь через два часа и трубку не возьму, даже не пытаясь звонить. На начальном этапе основная задача мамы – отдохнуть от семьи и детей. Так и занимайся отдыхом, без излишних ожиданий и требований. Потом разберешься, как тебе комфортнее это делать. Главное – начать, создать и привить в вашей семье понимание, что каждому родителю нужно время на отдых. Даже если это кормящая мать с младенцем у груди. И да, в нашей семье муж и дети к этому привыкли только лет через пять. И бывало уже в конце недели, или когда я раздражалась больше обычного, выпроваживали меня на прогулку. Скажу больше, в эмиграции мамин день спас не одну мамскую психику и не один брак. И все эти истории очень похожи между собой. Это случилось, как только мы переехали в Польшу. Трое детей, мы с мужем, новая страна. Супруг вкалывал на двух работах. Ребятню не брали в школы и садики из-за отсутствия мест. Я разруливала проблемы, насколько хватало сил дома. Плюс бегала по инстанциям и администрациям. Нужно было привести в порядок все документы. Рассказывала мне девочка на одной из мамских встреч. Выматывалась я невероятно от кучи задач и постоянного крика детей. Каюсь, орала на них и расставляла по углам от бессилия. В те времена я очень просила мужа «Просто отпусти меня из дома. Я больше не могу. Только раз в неделю. Только на два часа». Он искренне не понимал, зачем. На тренировки и уроки чего бы то ни было не хватало денег. А другой объективной причины он не видел. Ведь для этого ему нужно было специально не брать на это время переработки, чтобы быть с детьми, пока я гуляю. Это было неудобно и непонятно. И казалось бессмысленным, нужно же было как-то выживать и зарабатывать, крутиться. Требовалось только потерпеть и пережить этот кошмар, вновь переехавших? Но с каждым днем становилось все хуже. Ссорились мы все чаще. Впервые за десять лет брака посреди прочего крика прозвучало слово «развод». Я со слезами на глазах просто умоляла мне поверить и дать два часа свободного времени для меня по субботам. Муж все-таки согласился. Это было такое... «Невероятное облегчение!» Я уходила, куда глаза глядят. Гуляла по паркам, заглядывала в витрины и мечтала, что однажды что-то смогу там купить. Бродила по мебельным магазинам и представляла, как буду обставлять свою новую квартиру, ведь она же однажды у нас появится. Денег не было даже на кафе. Но после таких прогулок я все равно возвращалась домой обновленная, полная сил, потому что на меня все это время никто не орал и ничего от меня не требовал. И даже когда в четверг от постоянных детских разборок уже начинала ехать кукушечка и дергаться глаз, я собирала всю свою волю в кулак, потому что знала, в субботу я буду свободна, без хозяйства, детей, мужа. На два часа в субботу я — птица, которая летит куда хочет. И это ощущение свободы наполняло, пьянило и очень-очень радовало. Спустя пару недель, уже успокоившись, я смогла увидеть, как невероятно тяжело было в тот момент мужу. У меня получилось наконец обустроить приличный быт. Появились силы вывозить детские истерики, А со временем из самих истерик стало меньше, потому что спокойная мама была способна предупредить назревающий скандал. Более того, я принялась помогать мужу в работе. Мы открыли маленькую фирму, начали потихоньку зарабатывать. И все это стало возможным только потому, что у меня было два вольных часа в неделю. Всего-то 120 минут. А какой результат? Каждой маме нужен дополнительный декретный отпуск по уходу за собой. Возможность для мамы отключаться от семейных дел и детских забот – это фундамент ее наполнения и отдыха. Она и так практически круглосуточно находится в окружении своих любимых. Но даже от любимых можно уставать. Это нормально. А поэтому совершенно логично и закономерно давать себе регулярный отдых от этих самых ненаглядных домочадцев и проводить время наедине с собой или же в компании подруг без детей и мужей. Легко рассуждать, когда муж есть. Возможно, скажешь ты. А вот что делать мамам, которые воспитывают детей самостоятельно? У меня действительно нет такого опыта, но все соло-мамы, с которыми у меня была честь общаться, которые смогли выкарабкаться после развода и выстроить и счастливый быт, и свою карьеру, говорили одно. Первое, что необходимо сделать, это любым способом устроить себе регулярный отдых от детей. И искали нянь, подкидывали чат бабушкам, договаривались с подругами, находили кружки и секции, чтобы сплавить своих ненаглядных хотя бы на пару часиков и ни разу не пожалели о том, что освобождали таким образом крохи времени, чтобы побыть наедине с собой, собрать мысли в кучку и двигаться дальше. Получается, что мы снова возвращаемся к уже набившей оскомину взрослости и ответственности. Твой отдых никто вместо тебя не организует, потому что кроме тебя он, по сути, никому и не нужен». Грустно, горько, но так уж есть. Отдых с детьми. Серьезно? Мне вот интересно, куда за молоком ходила мама семерых козлят, если она сама коза? Любой маме нужен повод, чтобы свалить из дома, где сидят семеро ее детей. Третье открытие, которое произошло и кардинально изменило мое отношение к отдыху в родительстве — Четкое осознание того, что отдых с детьми – это не отдых. Никогда. Возможно, со взрослыми детьми все выглядит иначе. Но у меня пока таких нет. Как только я перестала воспринимать любые поездки с драгоценными чадами, как время, когда я смогу отдохнуть, меня отпустило. Такой отпуск может приносить кучу полезностей и восторгов, Яркие впечатления, просвещение детей, восхищение новыми локациями и местной кухней. Но для родителей это никогда не отдых. Ну, разве что, если придумать теоретическую vip версию с армией нянек, аниматоров и небольшим передвижным лазаретом на случай всех ссадин и поносов. Но это не наш вариант. Будем реалистичными». Отпуск с детьми — это непрекращающееся разруливание проблем, вытирание разбитых коленок и текущих носов и постоянное натье «Чего мы сюда приперлись? Ну, мам!» То ноги устали ходить, то солнце слишком жаркое, то вода в море слишком соленая. Одиннадцать утра истерика, почему нас тащат в этот парк. Шестнадцать часов... Истерика, почему нас тащат из парка. Причем, чем старше дети, тем больше этого нытья. А еще нередки склоки между самими детьми и растущее раздражение между супругами. Из такого отдыха возвращаешься, как с поля эпической битвы, еще более уставшим, чем туда уезжал. И важно это понимать и готовиться к таким поездкам соответствующе. Света — фрилансер-копирайтер, любила путешествовать. Хлебом не корми, дай куда-нибудь поехать, хоть самолетом, хоть на оленях. Ее муж, автомеханик на СТО, наоборот, был спокойный и расслабленный. Света всегда сама планировала интересные поездки, от бронирования отелей до выбора экскурсий. Пляжный отдых для слабаков. Мир такой огромный, и хочется увидеть его во всем великолепии. Естественно, и мужу с детьми показать. Только вот чтобы собрать все семейство в дорогу, требовалось истрепать не один набор нервных клеток. Потому что к детским «не хочу» присоединялся муж с кислым лицом в стиле «Куда ты опять нас всех тянешь?» Чаще всего получалось так, что в итоге все оставались довольными, и восторженные отдохнувшие возвращались домой. Благодарить в этой семье не привыкли. Но уже радостное выражение родных лиц вдохновляло свету и нивелировало грусть от неидеального начала поездки. Но вот если в путешествии случались непредвиденные казусы, например, три часа карабкались в гору, чтобы посетить древнюю крепость, а она в этот день оказалась закрыта для туристов, то весь поток нытья и критики обрушивался на организатора. Со временем Света поняла, что, несмотря на то, что она любит путешествовать и показывать что-то интересное родным людям, желание этим заниматься у нее возникает все меньше. Однажды она честно поговорила с мужем и детьми. «Послушайте меня внимательно». Я который раз организовываю поездки. Составляю маршрут, бронирую билеты. И когда все идет по плану, каждый из вас возвращается довольным, несмотря на то, что вначале вроде как даже не хотели ехать. Верно? Верно. Ну и что? Если что-то идет не так, вы все ноете. Зачем мы сюда поперлись? Так вот, мои дорогие, давайте договоримся». Я не могу на сто процентов гарантировать, что все получится, сложится и удастся. В путешествиях случаются накладки, но я прилагаю все усилия, чтобы сделать наш отпуск идеальным. Пожалуйста, перестаньте критиковать и высказываться в подобном ключе. Это для меня очень важно. Надо сказать, что магия диалога всегда работает. Чем дуться и молча копить недовольство, самое ценное, что можно сделать — сесть и поговорить. В случае света оказалось, что это была просто дурная семейная привычка — критиковать. Такой у них дома был стиль общения. И со временем он переменился, и все наладилось. В отпуск стали ездить с удовольствием, а все, что шло не по плану, Воспринималось как приключение. Прокололи колесо? Ух ты, как интересно получилось! Создавать счастливые воспоминания и яркие моменты для себя и своих детей — это настоящий кайф. Семейные выезды — фундамент светлого будущего детей, кирпичики в их уверенности в окружающем мире. Но это не отдых для родителей. И тут не нужно собирать волю в кулак или с ужасом воображать себе предстоящие злоключения. Это история про выбор и про цель. Зачем такая поездка тебе? Для впечатлений или для отдыха? А себе лично можно запланировать дополнительное время по возвращении, чтобы восстановиться после таких забегов. Отдых после отпуска с детьми – Это действительно важно. Вот и подошла к концу теоретическая часть нашего исследования и отдыха. Я думаю, что уже этих знаний и упражнений достаточно, чтобы позволить себе хоть иногда посвящать время продуктивному безделью. Тех же из вас, кто готов двигаться в самопознание и дальше, приглашаю во вторую, прикладную часть книги. «Будем учиться прикладывать отдых к измученным нам». Часть вторая. Практическая. Профессия ничеголог. Тсссс! Прислушайся. Откуда-то доносятся голоса возмущения. Мы уже пол-аудиокниги отпахали, а ничего в жизни так и не наступило. Эй, женщина, когда ты уже научишь быстро и, главное, качественно отдыхать. Справедливо. Если уж мы пришли сюда профессионально делать ничего, то пора бы институт под это дело создать. Или хотя бы факультет. Назовем его гордо «факультет ничевологии в институте самопознание. Серьезная наука, между прочим. Не хухры-мухры. Вступительным экзаменом на нашу специальность будет мысль что делать «ничего» — это нормально. А получать удовольствие — это не только приятно, но и полезно для жизни. Осталось только понять, как этого достичь. Первое. Сядь. Второе. Не делай ничего. Третье. Бинго. Четвертое. Все в восхищении. И чего? «Все? Расходимся?» «Ясен перец, я не отпущу тебя без супер-пупер интересных знаний и не менее интересных упражнений. А то так и будет дальше шагать по планете успешный успех под руку с выгоранием. Это никому из нас не нужно, правильно?» «Так что от лица всего профессорского состава факультета ничевологии в виде единственной меня...» Рада приветствовать тебя на студенческой скамье. На вступительной лекции я кратко расскажу, откуда взялась сама идея и как будет проходить обучение. Мысль «делать ничего» родилась совершенно случайно. Я принимала участие в одной закрытой мастер-майнд-группе. Да, мастер-майнды – это такое место, где люди собираются в поддерживающую компанию – чтобы эффективно идти к своим целям. Обычно они ставят задачи на период от месяца до трех и каждую неделю отчитываются о своих успехах. А потом ставят новые микроцели для достижения глобальной. И вот на парочке таких собраний участники поникшим голосом сообщали, что, к сожалению, ничего за целую неделю не сделали. Поначалу я возмущалась молча, а потом меня как прорвало. «Что значит, ничего не сделали? В конце-то концов найдите, чем гордиться. Говорите, что делали, ничего!» В первый раз над этой фразой мы просто дружно вместе посмеялись. А потом то тут, то там, на разных этапах движения к собственным целям, каждый из участников теперь уже с гордостью сообщал, что «делал» именно «делал», а не «бездельничал». Ничего. Вся группа веселилась и аплодировала таким невероятным успехом выступающего. И что самое удивительное, при таком, казалось бы, несерьезном подходе к движению к целям, каждый из нас достиг того, чего планировал достичь, и даже успел выполнить все задачи за тот же промежуток времени, на который рассчитывал. Несмотря на то, что часть процесса ушла в никуда, наделание ничего. Совершенно естественное ничего не стало непреодолимым препятствием для достижения успеха. Более того, наше уважительное отношение к этому действу не то что не вызывало положительного подкрепления в виде отказа от целей, «забей на все и забудь», а наоборот – дало человеку силы и опору двигаться дальше. Когда участники мастер давали себе разрешение делать ничего, получался обратный эффект. Люди становились активнее и продуктивнее. А главное, появлялся блеск в глазах и искорка гордости за себя. Мол, я не бездельник, я совершенно сознательно и вполне себе успешно делаю, Ничего для достижения важных целей. Получается, отдых – это прекрасный навык, который можно прокачать. Чем мы и займемся здесь, в стенах воображаемого института. От заветного диплома нас отделяет семь семестров. Проходить обучение можно в любое время. Начинать с тех упражнений, которые нравятся и приносят удовольствие. Пусть даже они выдернуты из середины курса. Прогуливать не только можно, но и крайне рекомендуется. Только не для того, чтобы поработать, а отдохнуть. Наш учебный план таков. На первом курсе в двух семестрах мы научимся делать ничего через ум. Второй курс, включающий третий и четвертый семестры, будет посвящен ничего в эмоциях. На третьем курсе мы поищем и обязательно найдем Полезное ничего в теле. В завершающем семестре практика, защита диплома и выпускной. Все серьезно. Кто не сдаст, будет отправлен на пересдачу. Неистово отдыхать. Заходим мы в храм науки с черного хода, чтобы никто нас не спалил и не заметил, что мы тут решили маяться бездельем зажигаем факелы, идем по длинному темному коридору и, наконец, попадаем в святая святых института самопознания. Наше обучение начинается. Семестр первый. Делать ничего – это не время, а состояние. Когда не знаете, за что взяться, беритесь за ум. Мы с вами пришли в Центр управления, зачеркнуто полетами – системами в его величество мозг тут происходит много разных процессов которые уже подробно рассмотрены со всех возможных сторон в книгах по саморазвитию нейробиологии и психологии но нас как будущих ничегологов интересует работа этой системы в контексте отдыха что же тут есть интересненького Мы проходим мимо огромных электрических кабелей. Это устойчивые нейронные связи. Наши привычки, которые образовывались годами. Вот, например, кабель на майские праздники мы жарим шашлыки на даче. Они далеко от них тонкие нити. Это только начинающие образовываться нейронные сети. Где-то тут есть и наша пока тоненькая сеточка-паутинка, «Делаем ничего». Это значит, что в этом месте начался процесс обучения. Человек только-только стал встраивать в себя новую информацию и при должном усердии сможет ее укрепить. Так работает обучение. Постепенно создаются новые нейронные связи, образуя целые сети, которые со временем ложатся в основу нашего образа жизни и мышления. Но ну, мы идем дальше, исследовать и рассматривать поближе когнитивные системы мозга. Зачем нам не думать? Долгое время считалось, что человеческий мозг работает поочередно в двух режимах. Прием информации извне, за который отвечает центральная исполнительная сеть, ЦИС. Определение мотивации и потребностей. Это задача для сети явления значимости, СВЗ. Центральная исполнительная сеть – это наша зона потребления. Мозг мыслящий – активная система. Она нам привычнее всего. ЦИС позволяет потреблять информацию и структурировать ее в рациональном смысле. Она отвечает за принятие входящего потока сведений и их размещение в кратковременной памяти. Именно она активно работает, когда мы учимся и узнаем что-то новое и она заставляет нас периодически блуждать по интернету в поисках интересной информации. Сеть выявления значимости воспринимает то, что важно именно для нас. Мозг сосредоточенный определяет, что мы видим в окружающей действительности, активнее всего включается в моменты, когда мы пытаемся в чем-то разобраться и сосредотачиваемся на конкретном действии. Решаем математическую задачку, например. В начале 2000-х годов группа ученых под руководством профессора Маркуса Рейчела обнаружила еще один режим работы мозга, который впоследствии получил название «Дефолтная или пассивная система работы мозга» – (ДСМ). мозг пассивный. Дефолт система мозга активизируется в те моменты, когда человек не слушает, не считывает и не воспринимает никакой информации извне. Ему не нужно прямо сейчас решать какую-то конкретную задачу. Он просто думает ни о чем. Что же революционного было в этом открытии группы профессора Рэйчела? Выяснилось, что пассивный режим, на удивление, оказался самым продуктивным. То есть внешне кажется, что мозг бездействует. Но именно в этот момент в нем происходят самые важные процессы анализ прошедших ситуаций, формирование умозаключений. Только благодаря этой системе рождаются открытия и инсайты, а мозг может выдавать нестандартные решения, конструировать будущее и помогать в решении жизненных проблем. Видимо, наши предки что-то явно знали, когда в сказках про Ивана Царевича говорили «Утро — Вечера мудренее. Не насилуй себя поиском решения. Не суетись. Отпусти ситуацию, и тогда ответ придет сам. Все три описанных системы мозга – антагонисты. Если работает одна, остальные отключаются. Когда мы думаем, что на пробежке послушаем аудиокнигу, а во время перекуса полистаем соцсети и таким образом дадим мозгу отдохнуть – то нифига подобного. Весь эфир займет «ЦИС», отвечающая за сортировку новой информации, и переключения режимов не произойдет. Наверняка каждый может вспомнить историю, когда самая классная идея рождалась в самый неподходящий момент, когда мы мылись в душе или просто бесцельно гуляли по лесу. Гениальную мысль и записать-то было некуда. Это как раз пример отличной работы дефолтной системы мозга. Согласно исследованиям профессора Глории Марк из Калифорнийского университета в Ирвайне, человек тратит 25 минут, если точнее 23 минуты 15 секунд, чтобы снова сосредоточиться на той задаче, которую он делал до перерыва. Получается, чтобы человек мог полностью активизировать ту или иную систему, ему необходимо посвятить минимум 23 минуты 15 секунд на процесс переключения. Причем это работает как в обучении, так и в решении задач и включении режима думания ни о чем. И для того, чтобы три эти системы работали слаженно, нам придется взять их под собственный контроль. Ты — это не просто твои мысли. Ты гораздо многограннее. Шире, объемнее, интереснее, глубже, и ты решаешь, о чем будешь думать. Мысли приходят и уходят, и только ты выбираешь, будешь ты их развивать или отложишь на потом. Человек способен контролировать этот поток, хотя у большинства все происходит наоборот. Мы уже знаем, что наш мыслящий мозг очень любит потреблять информацию — Ему важно наполняться. Поэтому он привычно тянет нашу руку за смартфоном или газетой, кто-то еще читает газеты, чтобы получить новые сведения об окружающем мире, чтобы было о чем подумать. И при этом весьма аргументированно оправдывается тем, что важно же понимать, что творится в политике и экономике, или почитать книгу по саморазвитию, или пройти какой-нибудь сто пятьсотый курс например, по философии Средневековья. Зачем? Ну, надо. На самом деле, если практического применения этим действиям нет, знай, твой потребляющий мозг так развлекается и получает свою порцию гормонов радости. Это нехорошо и неплохо. Просто факт. Поэтому в такие моменты важно остановиться и заметить этот процесс, чтобы взять все под контроль. Есть простая трехкомпонентная схема, которая нам в этом поможет. Более того, я уверена, что она тебе уже знакома. Ею частенько пользуются мамы маленьких детей, только обычно они и не подозревают, что схема отлично работает и для взрослых. А заключается она в трех последовательных процессах. Первое – заметить. Второе – переключить. Третье – закрепить. Если ребенок лупит лопаткой соседа по песочнице, задача мамы — заметить это безобразие, переключить его внимание, например, на птичек, и закрепить, пойти рассматривать тех самых птичек. И во взрослой жизни нам необходимо вырастить внутри себя вот такую воображаемую маму, которая будет замечать, переключать и закреплять мысли, приходящие в нашу светлую головушку особенно если эти думы ухудшают наше состояние, портят настроение и вообще донимают бесконечной непонятной мыслемешалкой. Первое. Заметь. В момент зависания на очередном рандомном ролике о какой-нибудь миграции бабочек или новостях о засухе в Африке, задай себе вопрос. Эта информация мне сейчас зачем? Я столько лет живу без этих знаний, и в моих планах не было их получать, а теперь, случайно наткнувшись, полдня об этом думаю. Я это смотрю или читаю, чтобы что? Что я хочу получить от новостей, зачастую негативных, от развлекательных роликов, от чтения статей? И на этой стадии важно не врать в первую очередь себе. Мы уже сформированные личности — 90% действий совершаем на автомате. Это классный режим, он помогает экономить энергию, но что внутри этих автоматических дел? Как они на нас влияют? Загружают наш мозг или расслабляют? Дают возможность отдохнуть или еще больше раздраконивают наши чувства и мысли? И не дают нам даже спокойно поесть, а потом заставляют ворочаться в кровати до рассвета? Второе. Переключи внимание. После того, как ты заметишь, что это не те мысли, которые тебе хотелось бы думать, важно переключить внимание. Причем не в формате «я смотрел плохое, и теперь буду смотреть хорошее». Нет. Переключи деятельность полностью. Сидел в телефоне? Пойду погуляю или помою посуду или решу пример в столбик. Отвлеки мозг. Попробуй, кроме потребляющей, периодически включать другие системы. Третье. Закрепи, а потом побудь в этом переключенном состоянии. Насладись прогулкой, кроме тарелок помой сковородку, которую постоянно забываешь на плите. Реши несколько задачек. Поймай кайф от смены деятельности, и мозг к тебе присоединится. Многие люди в моем окружении перестали смотреть новости. Совсем. Потому что это невыносимо. Бесчисленные страдания и беды, а хороших новостей у нас мизер, врываются в жизнь без предупреждения, растаптывая эмоции, вызывая сожаление и круглосуточное сопереживание чужим трагедиям. Часто человек не контролирует в себя и бездумно листает новостную ленту и попадает в ситуацию, когда сам на события повлиять не может, но при этом истощает себя, не додает внимания и любви своим детям, близким, тратя свой ресурс на далекие от него процессы. Тут отлично срабатывает принцип «Самое важное, так или иначе, до меня дойдет». Люди расскажут. По факту, это очень выгодная позиция. Тот, кто увлеченно тратит свою жизнь на поглощение и постоянное перерабатывание информации, донесет до тебя главные из этих новостей. А ты в это время сохраняешь энергию, отдыхаешь и направляешь собственную мыслительную деятельность на свои интересы. И это выбор, который можно сделать самостоятельно, удалив все новостные каналы, отписавшись от блогеров, и ограничив время в социальных сетях. Способность переключать и направлять мысли в нужное русло не будет беспорядочно расплескивать твой энергетический ресурс на людей, информацию и новости и поможет сосредоточиться на собственной жизни. Это ли не прямой путь к качественному отдыху? А еще ты сможешь четко отследить моменты, когда твой мозг блуждает в режиме дефолта, когда он загружается информацией, включает ЦИС, а когда трудится над решением сложной задачки под управлением СВЗ. И переключиться между этими системами, если будешь понимать, что уже пора. Как почувствовать ничего в собственной голове? Ничто не может причинить нам столько вреда, как наши собственные мысли, оставшиеся без присмотра. Раньше мне казалось, что люди поголовно всегда о чем-то думают. А те, кто говорят, что не думают, просто врут. До тех пор, пока я тоже не научилась режиму «не думать». Теперь я уже понимаю, что у кого-то эта способность развита по умолчанию. А кому-то, вроде меня, приходится напрягаться, чтобы этот навык в себе обнаружить и прокачать. «Жизнь несправедлива» но работаем с тем, что есть. Мы уже выяснили, что мозг, думающий, автоматически цепляется и ищет информацию, а мозг пассивный запускает процесс рефлексии, разматывания мыслей, додумывания, предположения, анализирования. Причем частенько бывает, что из одной мысли вытекает другая, за ней третья, И вот ты уже не замечаешь, как оказываешься в ситуации с бородатого анекдота. Пожилой мужчина обращается к девушке в трамвае. «Рыбонька, передай, пожалуйста, за проезд». «Так, рыбонька, значит рыба. Рыба, значит щука. Щука с зубами. А если с зубами, значит собака». «Люди добрые, он меня, сука, обозвал». Или вот такая многим знакомая история. Допустим, решила устроить себе выходной и ничего не делать. Начала читать книгу, пошла на кухню заварить чай. Заметила, что раковина какая-то грязная. Помыла, мокрое полотенце пошла закидывать в стиралку. Забросила до кучи остальные вещи. Запустила машинку. Увидела, что ванна уже не первой свежести, еще и ее помыла, и через три часа обнаружила себя уставшую на пересаживании цветов. Блин, а я ведь хотела отдохнуть и просто пошла попить воды. Так вот, для того, чтобы научить мозг не думать, дать ему возможность переключаться, чтобы тело при этом тоже отдыхало и чтобы взять мысли под контроль, важно этот самый мозг тренировать и сознательно изменять режимы активной и пассивной системы и определять, какая в какой момент используется. Как? Учиться делать ничего в самом наипрямейшем смысле этого слова. Только так мы накачаем мышцу управления собственным мозгом. Нам важно встроить в себя способность переключать режимы мозговой деятельности. Так мы не просто будем давить на педаль газа, но для большей маневренности научимся пользоваться тормозом и рулем, чтобы в жизненные повороты входить красиво и без травм выгорания. По сложности, особенно для тех, кто постоянно о чем-то думает, это упражнение сравнимо с планкой. Знаешь эту шутку, что если для тебя время движется слишком быстро, то постой в планке, и минута покажет с вечностью. И, судя по всему, это не шутка. С нашим упражнением аналогично. Если твое время и мысли бегут слишком быстро, то попробуй поделать ничего. Хотя бы одну минуту. Итак, занимаем удобное положение. Сидя, лежа, стоя на голове, как тебе будет комфортно. Ставим таймер на 60 секунд, и пока он не прозвенит, ничего не делаем. Хочется добавить еще «не думаем», но это сложно для новичка. Привыкший к постоянной работе мозг будет по инерции что-нибудь подкидывать или задумается о блюде на ближайший ужин, или вспомнит бородатый анекдот. Уж такая у него особенность, выработанная десятилетиями нашей совместной с ним жизнью. Просто понаблюдай в этот момент за собственными мыслями. Не хватайся за них. Попробуй представить, что ты стоишь на берегу реки своего сознания, и мысли-волны проплывают мимо. Ты их видишь, но не трогаешь, созерцаешь. Со временем, когда почувствуешь, что эта минутка «ничего» проходит легко и комфортно, увеличивай продолжительность до двух, Потом до пяти минут. Так постепенно дойдешь и до двадцати. Внимание! Не старайся сразу жахнуть все двадцать минут, умоляю, не отбивая себе охоту для следующих упражнений. Тут важно не количество времени, а регулярность. Всего одна минутка из твоих суток способна расслабить и замедлить ход мыслей. А за год их набежит аж... 365. Принцип «месяц не делаю, зато потом сразу за 30 дней отработаю» работает точно так же, как в спортзале с мышцами. За один раз отработать 30 тренировок — это убиться, поэтому действуем нежно и аккуратно, любясь заботой о себе. Для тех, кто быстро освоит первое упражнение — В дальнейшем его можно усложнить. Делаем все то же самое. Занимаем удобное место, стараемся ни о чем не думать. Сначала никаких мыслей в голове нет. Потом ты незаметно обнаружишь, что снова думаешь. Мыслительная река начала свое движение. Но на этот раз ты не просто будешь наблюдать за мыслями, а постараешься переключиться попробуешь снова создать пустоту в голове. И так каждый раз, пока не закончится время, которое ты выставляешь на таймере. Наблюдаем за мыслями и стараемся их выключить. Если ты впервые делаешь это упражнение в комфортной и расслабляющей обстановке, постарайся запомнить это состояние спокойного присутствия. Насладись тем, что твой мозг свободен от мыслей. Почувствуй, насколько легкая, будто пушинка, стала на мгновение твоя голова. Постарайся уловить это состояние, и с каждым разом тебе будет все легче в него возвращаться. Помни, что начинать нужно с одной минуты, постепенно увеличивая до 10 двадцати минут в день. Это упражнение приучает нас находиться в состоянии покоя и приводит к пониманию, что в этот момент ничего критического не происходит. Мы совершенно точно не умираем, когда останавливаемся в потоке жизни. Да, да, мне знаком этот страх белочки в колесе. Если ты замрешь, то точно умрешь. Нет, ты живешь, ты дышишь, ты молчишь. И ты здесь, в моменте, наедине с собой. У кого-то это упражнение может вызвать невообразимую скуку. Ведь все еще рулит привычка действовать и спасать мир. Кони все бегут, избы все горят, а баба тут расселась. Это неприятно и непривычно. Но ты же слушаешь эту книгу, чтобы научиться отдыхать. Вот привычка не бежать — как раз и поможет прийти в состояние, когда твой мозг расслабится. Невозможно отдохнуть, когда внутри тебя обушует торнадо мыслей. Невозможно получить удовольствие от процесса, пока ты не замечаешь самого процесса. Иногда кажется, что любое, даже самое бестолковое действие лучше, чем бездействие. Не лучше. Попробуй воспринимать это как действие по тренировке мышцы внимательности. Не думать — это действие. Это упражнение поможет не реагировать на мысли, прилетающие в голову, не развивать их, не нестись немедленно их исполнять, а пощупать, оценить, принять решение и отпустить, если та или иная мысль сейчас не к месту. Этой маленькой тренировкой — мы создаем фильтр собственного выбора. Мы становимся главным руководителем для своих мыслей и сами принимаем решение, что с ними делать. Развивать, отпускать или поставить на паузу, чтобы вернуться к ним позже. Хорошая новость в том, что эта практика всегда может быть при тебе. Научившись останавливать собственный поток мыслей, ты создаешь в голове тумблер приключения с загруженности на отдых». И с наработкой опыта тебе уже не нужно будет подготавливать специальные условия в виде тишины, ковриков для йоги или ароматических свечей. Нет, ты сможешь пользоваться практикой отключения мыслей прямо на работе, перед компьютером или стоя в вагоне метро. Как только почувствуешь, что подкрадывается мыслительный перегруз, Не меняя положение тела, отключишься, перезагрузишь систему. Дашь дефолтному режиму мозга за 10-20 минут утрамбовать информацию. И будешь жить дальше. Режим рыбки включен. Иногда, особенно когда ты этого не контролируешь, пассивная система мозга включается самостоятельно. Тебе наверняка знакомо состояние, когда... Котелок не варит. Вроде бы делаешь все то же самое. Высыпаешься, ешь правильную еду и гуляешь на свежем воздухе. Но все равно пребываешь в состоянии какой-то потерянности в пространстве. И как ни пытаешься сосредоточиться, бороться с этим практически невозможно. Мысли куда-то постоянно разбегаются, как муравьи из растревоженного муравейника — и ты пытаешься догнать хотя бы одну, а по итогу теряешь вообще все. Такие состояния важно научиться проживать без особых последствий для работы и жизни. Ибо в эти моменты ты бесишь сам себя, да и люди вокруг явно замечают, что с тобой что-то не то. Кто-то подкалывает, кто-то смотрит с удивлением, кто-то крутит пальцем у виска. Между собой в нашей компании мы называем этот эффект «режим рыбки включен». И означает он, что человека не стоит кантовать. Он — рыбка. Все, что он может сейчас — медленно плыть в пространстве, поглощать пищу и моргать. Все. Ни от одной рыбки никто в здравом уме не будет требовать отчета за второй квартал. Верно? Обращаться с человеком в режиме рыбки нужно, как с пятилетним ребенком. За ручку переводить через дорогу, очень доступно все объяснять и не сильно рассчитывать, что он поймет с первого раза или сделает то, чего от него просят. В такие моменты я вспоминаю Маяковского. «Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?» Ведь если мысли разбегаются, значит, мозгу это для чего-то нужно? Видимо, он слишком долго не систематизировал накопленное, раз позволяет себе такие вольности средь бела дня. В этот момент в нашем рыбьем мозге проходят очень сложные когнитивные процессы, раз он позволил себе несанкционированно выключить ясность ума. А значит, пора облегчить ему работу» дать передышку и не нагружать излишней информацией, принятием решений и сосредоточенностью. На случай таких моментов важно заранее договориться с окружением или близким другом и коллегой, объяснить, что так бывает. Уверяю, тебя поймут. Не насилуй себя. Найди человека-поводыря и тупи себе на здоровье. Пусть это станет прикольной игрой. «Все, сегодня я рыбка. Смотрю, дышу, но ни предложений сформулировать не могу, ни решений адекватных принять». «Поверь, через день-два все вернется на круги своя. Сопротивление этому состоянию вызовет дополнительный и ненужный стресс и затянет режим рыбки на неделю или две. Если этот режим с тобой давно, то это уже не игрушки». Книжки и советы вряд ли помогут. Бегом к врачу, чтобы не проворонить симптомы чего-то серьезного. Сериалы и соцсети можно, но есть нюанс. Ох, сейчас я буду сама себе противоречить, но скажу. Сериалы и соцсети помогают нашему мозгу расслабиться. Всем известно, что смотреть киношки и проводить время за чтением чужих постов – и лайканьем фоточек ужасно неэффективно и даже вредно для нашего мозга. И да, в начале книги я твердила о том же. Более того, частенько слышала, как повод для гордости от бизнесменов, что, мол, я телевизор не смотрю, фильм-то последний раз видел цать лет назад, а соцсетей у меня вообще нет, и поэтому я такой богатый. Но, ёлки-палки, «Это же так интересно!» «Развлекательные картинки мелькают, вдохновляют нас, смешат, расстраивают!» «Мы сопереживаем героям фильмов, проживаем новые эмоции и маленькие жизни!» «А как жить без мемов про котиков?» «Никак! Невозможно!» «Давай не будем спешить себя упрекать!» «На самом деле, такой отдых необходим для восстановления!» У каждого должно быть свободное время, которое нас ни к чему не обязывает. В основе этого процесса лежит скорейший способ выработки серотонина, гормона счастья, одного из важнейших нейромедиаторов в организме. Его нехватка вызывает депрессию и стрессы, а также сказывается на эмоциональной устойчивости. По сути, просмотр фильмов и сериалов – это обычный досуг но вот то, как мы его проводим, может сильно влиять на состояние отдыха. Если мы постоянно выпадаем из сюжета и думаем о том, что не заслужили просмотр свежего эпизода, не переделали еще кучу дел и вообще страдаем фигней вместо чего-то полезного, то по факту мы и не отдыхаем, и не делаем. Вот это... Настоящее сливание времени впустую. И тогда мы снова встаем перед выбором. Первое. Отдыхать, но тогда уж не мучить себя упреками, а полноценно наслаждаться процессом. Второе. Действовать, но тогда выключить сериал. Можно использовать просмотр нового эпизода как награду за достижение. Написали отчет, включили серию, И дело сделано, и удовольствие получено. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что уже несколько лет не смотрела фильм просто так. Рассказывала Кристина на одной из встреч. Всегда находилась работа по дому, которую я делала параллельно, поэтому большинство киношек проходило для меня в аудиорежиме. А там же важны нюансы. Мимика, движение, картинка. И для меня было открытием, что смотреть фильм, не отвлекаясь, это чертовски приятно и интересно. Но была в этом еще одна загвоздка. Даже когда я уже научилась сидеть ровно и смотреть на экран, мои мысли периодически убегали к тому, что столько всего еще не сделано, а я тут прохлаждаюсь. Дошло до того, что, чтобы оправдать себя перед собственной привычкой, быть все время полезно занятой, я вписывала в свой ежедневник домашние киносеансы. И в момент, когда во время просмотра возникали крамольные мысли пойти параллельно что-то поделать, я возвращала себя к тому, что я действую точно по плану. А в плане — фильм. Значит, сидим, не рыпаемся и наслаждаемся. С соцсетями немного другая история. Они бесконечны. Но тут тоже классно помогают два вида планирования. Выбирай подходящие именно тебе. Для очень крутых, занятых и исполнительных сработает рецепт Кристины. Вписывание соцсетей в ежедневник и выделение себе на них определенного времени. Часа полтора-два. Сидим, не рыпаемся, листаем ленту и ставим лайки котикам. Для таких, как я, любителей позависать, освобождение в дне всего 60 минут без соцсетей. Просто откладываем телефон и засекаем время, сколько мы его не будем касаться. За этот промежуток в мозг перестают попадать потоки входящей информации. Мы даем ему передышку. Семестр второй. Освобождение головы. Признаюсь, в первом семестре мы зашли сразу с козырей и учились «Делать ничего» в прямом смысле этого слова. Но тут есть один нюанс. Иногда этой практики или недостаточно для того, чтобы переварить все те состояния, которые нас беспокоят, или она не дает нужного эффекта. Мысли-то остаются с тобой, а голова остается загруженной проблемами, переживаниями, тревогой, раздражением или грустью. Что делать? Нет, не нужно прямо сейчас бежать и орать на всех без разбора или всем подряд ныть и жаловаться на свою судьбу. И нет, не стоит ловить первые же свободные уши, чтобы высказать всю свою боль. Я дам тебе упражнения для самопомощи. Они описаны далеко не в одной книге. Многие психологи говорят о терапевтическом эффекте этих практик. Я же могу сказать, что они могут стать отличным помощником, когда ты только начинаешь путь знакомства с собой. Помогают разгрузить наш мозг, выразить эмоции, выплеснуть накопившиеся и просто успокоить поток мыслей, которые беспрестанно генерируются в нашей прекрасной голове. Из собственного опыта и опыта моих клиентов могу сказать, что эти практики некоторым, в том числе и мне, даются гораздо легче, чем практика «минутка ничего» из первого семестра. Потому что в данном случае у нас хоть руки заняты, это не совсем уж ничего. Но обо всем по порядку. Не такое уж и страшное это ваше одиночество. Иногда в той самой тишине становится невообразимо страшно и одиноко. Потому что ты не знаешь, кто живет внутри тебя и как с ним общаться, Ты его почти никогда не слышал, и знакомиться с этой личностью не всегда приятно. Потому что там может обнаружиться много страданий, тяжелых воспоминаний, которые мы годами заталкивали в глубины памяти, много злости и неприятностей, которые мы заштукатуриваем, когда рисуем непринужденную улыбку на лице. И вся эта боль живет внутри». И если хоть на минуту остановиться, замолчать, то кажется, что весь этот поток обрушится на нас и победит. И тут уже выбор только за нами. Хотим ли мы начать новую жизнь? Хотим ли научиться проводить время в удовольствии и действительно отдыхать? Хотим ли подружиться с тем самым страшным, кто живет в пруду, как из советского мультика про крошку енота? Однажды это нужно будет сделать. Дружба с собой внутренним даст ту самую свободу и энергию, которую мы так ждем и так хотим получить. А чтобы подружиться, нужно сперва познакомиться. Подойди к зеркалу и внимательно посмотри на человека, который был рядом с тобой всегда. Просыпался с тобой каждое утро и также рядом засыпал каждую ночь. Прожил с тобой все секунды твоей жизни. Рыдал, когда тебе было горько, И хохотал, когда тебе было радостно. Был с тобой, когда тебе захлестывало чувство лютого одиночества, И спасал, когда обратиться было не к кому. Посмотри на человека, который любит тебя И заботится о тебе так, как он может и умеет, Изо всех сил. Посмотри в его глаза — Посмотри на руки, ноги, тело. Улыбнись ему. Подружись с ним. Прими, наконец, его таким, какой он есть. Он так долго этого ждал, что ты его заметишь и полюбишь. Люби себя. Хвали себя. Заботься о себе. Отдыхай с собой. Береги себя. Балуй себя. Скажи себе, что с этого дня ты будешь обращаться с собой как с самой большой ценностью, которая есть в твоей жизни. Поставь, наконец, в жизни на первое место себя. Ты и есть тот человек, который способен сделать тебя счастливым. Не губи себя, не бросай себя, помогай себе. Побудь некоторое время наедине с собой — Повторяй это упражнение почаще. Ведь чем больше ты с кем-то проводишь времени, тем охотнее начинаешь его понимать и принимать. Особенно если этот человек — ты сам. Останавливаем мыслемешалку. Одну из самых простых практик для успокоения мозга я вскользь упоминала в главе про многозадачность. Здесь же расскажу подробнее, как обычный лист задач — Тудулист, но правильно применяемый, способен избавить наш мозг от бесконечного роя мыслей. И я периодически им пользуюсь, особенно в моменты, когда чувствую конкретный жизненный перегруз. Выполняется легко и просто. Садимся, берем лист бумаги и ручку и вываливаем, в смысле выписываем, туда все задачи, которые копошатся у нас в голове. Рабочие, домашние, мечтательные, размышлятельные, абсолютно все. Без систематизации, без планирования. Просто все, что бегает внутри твоей черепной коробки. Для чего это нужно? Во-первых, ты удивишься, насколько занятой человек перед нами. Важная птица, чей день расписан по минутам. Чтобы попасть на аудиенцию – запишитесь у секретаря. Во-вторых, освободишь, наконец, голову от бесконечной мысли-мешалки. В-третьих, осознаешь, какое количество информации вынужден постоянно хранить и перерабатывать наш мозг. Когда я сделала это упражнение в первый раз, то в прямом смысле выпало в осадок. Таких задач одномоментно было 75. И все это висело грузом в моей голове. Естественно, я уставала. А кто бы не уставал. Ты же помнишь про эффект ⁇ Заигарник ⁇ что каждое неоконченное дело заставляет нас постоянно к нему мысленно возвращаться. Сам факт такого тотального выписывания уже облегчает задачу в этом плане. Потому что мысли перенесены на бумагу, и мозг получает сигнал, что ему не нужно все это держать в голове. У нас вот тут, на листочке, все ходы записаны. И становится проще думать, свободнее. Уходит тревога, потому что некоторые задачи на бумаге выглядят не такими страшными, какими казались в голове. Бонусом теперь можно с легкостью засыпать, потому что эти табуны из задач не проносятся больше перед глазами, и не мешают расслаблению. Самые пытливые, конечно, зададут вопрос. А что потом с этим списком делать? Выписали, и что дальше? А дальше инструменты тайм-менеджмента вам в помощь. Сортируйте в соответствии с вашими интересами и предпочтениями. Приоритизируйте в зависимости от степени подгорания жопки и страшности последствий. И потихоньку реализуйте. Обращайте пристальное внимание на те задачи, которые важны именно сейчас. А еще, глядя на это бесконечное деловое безобразие, можно воспользоваться принципом «нет смысла откладывать на завтра то, что ты вообще не хочешь делать», и повычеркивать к чертовой матери все лишнее. Задача этой аудиокниги – дать тебе расслабление, чувство внутреннего освобождения и понимания, что… Отдых важен так же, как и упорный труд. Психологическая самопомощь. Еще одна освобождающая мозг письменная техника – утренние страницы, подробно описанная писательницей Джулией Кэмерон в книге «Путь художника». Заключается она в том, чтобы с утра в идеале, как только ты проснешься до всех растяжек, чисток зубов и кормлений кота сесть и написать от руки – Три страницы формата А4. Что писать? Что хочешь. Важно эти страницы заполнить все три. Все тревожащие или волнующие мысли выливаются на бумагу и освобождают мозг для нового продуктивного дня. Пользоваться текстовым редактором на компьютере или заметками в телефоне нельзя. Только ручкой-карандашом по бумаге. Во время написания от руки задействуются определенные участки коры головного мозга, которые выключены при наборе электронного текста. Эта практика отлично работает, как утренний освежающий душ, только для головы. Важно понимать это действие и освободить под него время. У меня на выполнение этого упражнения уходило от 30 до 60 минут. Из-за мелкого почерка я сократила объем до трех страниц опять, иначе выходила аж по полтора часа в день. Было неудобно и вместо облегчения даже злило. Это не будет легко, как кажется на первый взгляд. Иногда мыслей просто нет, а писать что-то нужно. Вместо того, чтобы пялиться на белый лист, можно просто заполнять пространство фразой «Я не знаю, что писать». «Я не знаю, что писать», «Я не знаю, что писать», «Я не знаю, что писать». И так пока не закончатся три страницы. Поверь, где-то к середине мозгу станет скучно, и он начнет выдавать скрытые даже от него самого тайны и идеи. Важно! В утренних страницах не работают правила орфографии и пунктуации. Хоть задом наперед пиши, Хоть снизу вверх, хоть поперек или только за главными. Такая вот территория идеально свободна от языковых условностей. Это твои страницы, и только ты тут создаешь правила. Как хочешь, так и заполняешь. Для выработки навыка и понимания, как это упражнение работает, нужно выполнять его в течение месяца. На начальном этапе хорошо бы эти тексты не перечитывать. Совсем написать и дать отлежаться годик-другой. Их назначение состоит не в том, чтобы создать литературный шедевр, а в том, чтобы научиться освобождать наш мозг. Это как мусорная корзина, но только для заезженных и ненужных мыслей и забот. И странно будет там рыться и хранить как память. Мы же мусор из дома выбрасываем. Вот утренние страницы помогают наполнить и вынести мешок этого добра в контейнер, но только из собственной головы. Фрирайтинг. Еще одна письменная техника — свободное писание. Она похожа на утренние страницы, но отличие ее в том, что можно писать когда угодно и сколько угодно. Не обязательно утром после пробуждения нет нужды именно в трех страницах. Можно писать ситуативно и черкнуть всего пару предложений. Например, когда ты испытываешь сильные переживания, а поделиться не с кем. Бумага все стерпит. Снова пишем от руки историю из разряда «что вижу, то пою». И здесь уже можно дать полную свободу своему внутреннему критику. Кто это такой? Это тот самый голос в голове, который постоянно рассказывает тебе, в чем ты сегодня накосячил и почему ты хреновый. Считается, что он так мотивирует нас на действие. Но на самом деле просто портит настроение, заставляет жить с низкой самооценкой и бесконечно тебя упрекает. Обычно говорит он голосом мамы, бабушки и других авторитетных для тебя взрослых. Чтобы он перестал тебя мучить, дай ему право голоса. Преврати мысли в слова и выпиши их в тетрадку. Посмотри, что конкретно этот товарищ говорит. А потом можешь там же, на бумаге, с ним не согласиться, поспорить, привести аргументы. Пускай он не будет единоличным властелином твоего мозга. Начни с ним диалог. Например, нужно заняться важным делом. А ты прокрастинируешь. В этот самый момент ты откладываешь телефон, берешь блокнот и пишешь. Вот я сижу и нифига не делаю, и мне за это капец как стыдно. А почему мне за это стыдно? Потому что я могла бы пойти убрать комнату, а я тут ерундой страдаю. Могла бы пойти поучить английский, а не листать ролики в интернете. Но так не хочется. Просто не хочется. В конце концов, я взрослый человек или кто? Могу я хоть раз в жизни сидеть, и ничего не делать, просто потому, что я так хочу. Нет, не можешь, ибо сидят только распоследние лентяи, которые хотят сдохнуть в нищете под забором. Мама не разрешала тебе этого делать в детстве, потому что у меня перед глазами не было примера, чтобы кто-то отдыхал. Но я же могу быть первой в этой цепочке. Я же могу экспериментировать». Просто один разок проверить, что из этого выйдет. Что ужасного случится, если сегодня я посижу без дел? Я специально написала этот текст без соблюдения грамматических правил, с описками и опечатками, потому что в этом дневнике так можно. Чем больше подобных диалогов ты отразишь на бумаге, тем меньше их будет в твоей голове. Строгий контролирующий голос поселился там не навсегда, но он способен занимать с собой весь эфир. Особенно, когда наступает тишина, и ты остаешься наедине с собой. И вот тогда он расцветает во всей красе. Потому и портит нам отдых своим брюзжанием. Чем помогает это упражнение? Во-первых, оно обращает чувства и неприятные мысли в слова, которые на поверку оказываются не такими уж страшными, как думалось. Во-вторых, успокаивает и освобождает ум. В-третьих, развивает мелкую моторику руки и зоны головного мозга, связанные с мышлением, языком и рабочей памятью. В-четвертых, через пару месяцев, а то и лет, ты прочтешь свои записи и удивишься, насколько все изменилось. Применять эту технику — Конечно, можно не только для избавления от чувства вины за безделье. В любое время суток, в любом формате, когда тебе переполняют эмоции, а поделиться не с кем, пиши. Выписывай все, что волнует, беспокоит, бесит или радует. Выпускай пар экологично и самостоятельно. Бывало такое, что потом эти записи превращались в прекрасные, очень цепляющие за душу, посты в соцсетях, потому что шли от сердца. Убедительная просьба, особенно если тебе еще не посчастливилось подружиться с внутренним критиком, не перечитывай написанное. Это правда важно. Отложи на несколько месяцев, а лучше лет. Задача этих записок — позволить тебе выплеснуть накипевшее, а не создать прекрасный текст для других. Страшно, что прочтут? Уничтожай, сжигай или рви на мелкие кусочки. Это даже может стать красивым ритуалом, торжественное сожжение обид и слез, горе и страданий. Так они гораздо быстрее покинут твое сердце. Надеюсь, за время выполнения упражнений у тебя получится хоть и на мгновение уловить состояние, когда мозг свободен от переживаний, упреков и сожалений. Это именно то, к чему мы стремимся. Отдых начинается со спокойных мыслей и навыка приводить их в состояние равновесия и гармонии. Я поздравляю весь наш факультет с окончанием первого курса. Все молодцы! И после обязательных каникул, которые каждый имеет право назначить себе индивидуально, мы двигаемся дальше. Семестр третий. Нет слов. Одни эмоции, да и те матерные. С окончанием второго семестра мы покидаем пространство мозга и обнаруживаем, что оно располагалось внутри целого комплекса зданий из нескольких корпусов. Поднимаемся на лифте самооценки. Тут всего три этажа. Низкая, адекватная и высокая. Мы сейчас едем на тот, что адекватное. Нажмите на кнопку «А», пожалуйста. Согласно базовым настройкам, все люди обитают на этаже адекватность, а уж потом воспитание, окружение разбрасывают некоторых на нижний или верхний этажи, и там обычно происходят менее предсказуемые процессы. А что же написано на дверях здания? Где это мы? Божечки! Да мы же в эмоциональном корпусе. Располагайтесь с комфортом, Два семестра пройдут в этих стенах. Будем ходить, бродить, знакомиться и разбираться, как тут что работает, чтобы уметь качественно и с удовольствием отдыхать. Видите эту огромную панель с множеством кнопочек, лампочек и экранов? Это панель настроения. А цветные лампочки на ней — эмоции. Глядите, как они зажигаются повсюду. Вот радость — а тут грусть, здесь страх, вон там злость. Еще есть регуляторы интенсивности эмоций. Чем ярче свет, тем насыщеннее и богаче у человека жизнь. И тут важно, чтобы не перемкнуло, и от накала страстей предохранители не позгорали. Бывают и совсем тусклые панели. Это значит, что человек не разрешает себе испытывать эмоции. Лампочки вспыхивают, но из центра управления приходит приказ, что реагировать запрещено. Вот они и мерцают впустую. Это нагружает систему. Приходится стабилизировать ситуацию в телесном корпусе. Ведь импульсы не проходят бесследно. Но ничего не поделаешь. Приказ сверху. Понаберут по объявлению этих руководителей, блин. Ну что? Готовы разобраться, как эмоции мешают нам отдыхать и что делать, чтобы наполняться ими? Ощущения, которые нас выматывают. Я просто не понимаю, куда уходят все силы. Так вы внутри себя постоянно бегаете и орете. Это же очень энергозатратно. Итак, попробуем разобраться, какие эмоциональные процессы пожирают наши силы, и не дают не то что наполняться, а хоть как-нибудь восстанавливаться. На самом деле таких механизмов множество. В рамках этой книги я обозначу несколько самых распространенных. Вечная борьба внутри себя. Спровождаются обычно выражениями типа «борись со своими пороками и слабостями», «призови себя в армию», «будь дисциплинированным», иначе не добьешься успеха. Победи внутреннего ленивца и прочая агитация на внутренние военные действия. Основывается она на том, что есть некая социально приемлемая часть нас и есть другая, неправильная, неподходящая неудобная, от которой желательно избавиться. И человек все силы кладет на то, чтобы буквально устраивать перестрелки внутри себя с той самой неправильной частью. Мобилизует в себя в армию и бесконечно требует, требует, требует. А потом, когда происходит срыв, и все возвращается на круги своя, еще и корит себя за слабую силу воли и за то, что не удалось победить в себе ленивца. В таком противостоянии проходит вся жизнь. Постоянно нужно быть мобилизованным, держать себя в руках — и ни на минуту нельзя расслабиться. А потом, ой, куда же уходят мои силы? Опыт показывает, что такая стратегия изначально провальная. Если я с чем-то борюсь, то обрекаю себя на страдания, потому что всю жизнь живу в ощущении, что если остановлюсь, то проиграю. И единственный способ высвободить отсюда эмоциональные резервы для отдыха Это научиться с собой договариваться. Не расчленять себя на две части, отвратительную и идеальную. Эту оставляем, а ту выбрасываем. Нет, в них обеих — мы. Они обе были сформированы эволюцией и направлены на то, чтобы нас оберегать. Это наша сила и защита, на которую можно и нужно опираться». Очень часто эта неприемлемая часть как раз и кричит, что нам пора на покой, на отдых, пусти себя восстановиться. А мы упорно делаем вид, что она враг. Возможно, для заключения внутреннего перемирия тебе достаточно будет слов из этой книги, но есть вероятность, что понадобится более глубокая работа со специалистами, коучами и психологами. Знай, когда ты ощутишь себя цельным внутри себя же, это будет знак, что теперь отдыхать ты будешь еще качественнее. Не верь шарлатанам, которые говорят о преодолении своей обезьянной сущности и победе над своим ленивцем. Нет, это только затолкает боли вглубь, лишит силы возможности действовать. Занимайтесь любовью, а не войной. Непринятые решения — неопределенность. Вот вам история про пылесос. Инга хотела себе робот-пылесос. Самый, что ни на есть, удобный и правильный. И функциональный, чтобы и пыль всасывал, как ни в себя, и полы мыл, и ковры с ламинатом не путал, через порожки атлетически переползал. В общем, она тщательно подошла к этому вопросу. Опросила друзей и знакомых, почитала отзывы, простудировала видеообзоры блогеров, выбрала парочку моделей и закинула их в корзину. Потом решила, что подождет акции. Потом тот пылесос, который ей нравился, сняли с производства, и пришлось заново собирать отзывы, искать подходящий вариант. Дальше случилось внезапное подражание, и Инга, конечно же, расстроилась, и начала привыкать к новым ценам, отложив покупку. Все это время она подметала дом веником и самоотверженно натирала полы тряпкой. Не буду мучить дальнейшими подробностями, скажу только, что через два года она все-таки стала обладательницей робота-пылесоса. «В чем тут проблема? Многие так делают. Возможно, спросишь ты. А проблема в том, что человек на покупку пылесоса потратил два полных оборота Земли вокруг Солнца. Инга на два года погрузила свой мозг в подвешенное состояние, в которое он время от времени возвращался и снова начинала думать о покупке. Это очень незаметно подсасывало ее эмоциональные силы. А когда увидела, сколько реально времени она отдала на покупку, то просто была в шоке. Привычка долго принимать решения на месяц и погрузила ее в постоянную неопределенность, вместе с которой ее преследовали чувства страха, тревоги, разочарования и неуверенности. И раз уж заикнулись о тревоге и страхе, то поговорим еще про один энергопоглощающий процесс. Жизнь вне времени. Люди, которые живут в тревоге о будущем, как будто погружают в себя в состояние проживания событий, которые или произойдут очень нескоро, или не произойдут никогда. Есть такая английская народная сказка, где девушка, дочка фермера, пошла в погреб за пивом и увидела, что в балке под потолком застрял топор. Представила, как она выйдет замуж, Родит сына, пошлет его в этот погреб, а топору падет да и прибьет ее детитка Потом рассказала об этом горе и матушке своей, и отцу, и все вместе они рыдали по этому поводу. Сказка называется Триумные головы, и не увидеть в этом иронии просто невозможно. Но не делаем ли мы то же самое, когда придумываем себе страшные картинки будущего? вместо наслаждения настоящим. Получается, что в этот момент мы страдаем по тому, чего не существует, и сами себе не даем отдыхать. Так же происходит с прошлым. Это когда-то было моим любимым времяпрепровождением. Постоянно прокручивать в голове события давно минувших дней, месяцев и лет и думать, вот тогда... Надо было ответить тому человеку вот так. И как бы все сложилось, если бы. И мне понадобилось немало усилий, чтобы понять. Прошлого не существует. Оно уже произошло. Изменить я его не могу. Повлиять на него тоже. Но при этом постоянно трачу свои силы на то, что вернуть или исправить уже нельзя. Хитро утешая себя тем, что... «Мне это нужно для анализа ошибок». На самом деле, для получения опыта достаточно один раз разобрать неприятную ситуацию, сделать из нее выводы и запомнить только эти самые выводы, а не мусолить в мыслях всю историю годами. Все эти события и внутренние процессы порождают целую кучу эмоций, разбираться с которыми нам непривычно и не всегда приятно. Но если мы по-настоящему хотим научиться отдыхать, важно понимать, какое влияние оказывают на нас эмоции и как мы можем ими управлять. Что с этим делать? Эмоциональный интеллект. Чаще всего проблема качественного отдыха возникает потому, что человек, первое, почти ничего не чувствует, второе, не испытывает удовольствия в процессе. И эти механизмы неразрывно связаны с эмоциональным интеллектом, который, как оказалось, нужно было развивать еще с детства. Но, увы, наше детство было не таким. Нас учили, что если перестать на все остро реагировать, то ты станешь суперспокойным, суперлогичным и от этого суперуспешным человеком. Мальчикам ни в коем случае нельзя было плакать, девочкам злиться и примерно всем детям громко радоваться. Но побочным эффектом нарисовалась проблема, которую многие заметили только повзрослев. Вместе с отрицательными эмоциями почему-то выключились и положительные. Однажды настал момент, когда можно было с гордостью сказать, что «меня бесят тупые люди», Но при этом и шарики на новогодние елки перестали радовать. Кому знакомо? Все это привело к тому, что взрослые люди не умеют и не считают нужным хоть как-либо проявлять свои эмоции. Совершенный человек в этом мире, законченный логик, который ничего не испытывает, но при этом всегда должен быть в хорошем настроении, как та идеальная женщина из первой главы. Помнишь ее? Однажды я наблюдала за такой ситуацией. На столе лежали рандомно расположенные метафорические карты. На них были нейтральные сюжеты, которые каждый интерпретировал по-своему. И один знакомый молодой человек, который к коучингу и психологии не имеет никакого отношения, заинтересовался картами и начал их рассматривать. «Что чувствуешь, когда смотришь на эти карточки?» невольно задала я привычный вопрос вот эта карта лайк а вот это дизлайк он указал на две и что это значит лайк дизлайк ну это мне нравится а это не нравится а какие эмоции вызывает почему дизлайк да блин отстанет от меня просто это нравится та не нравится все он начал раздражаться и отошел от стола. А я вспомнила свою личную историю и истории моих клиентов в начале знакомства с собственными эмоциями. Когда в твоем сознании живет только два режима. «Мне хорошо, мне плохо». А что за этими понятиями стоит, не особо-то и важно. Главное — убежать от «плохо» туда, где станет «хорошо». Как будто внутри встроен рубильник — включающие и выключающие настроение. И для каждого человека желательно, чтобы он всегда находился в позиции «вкл», то есть «хорошо». Но когда начинаешь интересоваться, что конкретно «хорошо» и «плохо», слова обычно заканчиваются, потому что ты точно что-то чувствуешь, но как это выразить, не знаешь. И вот с этого момента начинаются самые интересные открытия. Потому что тогда, впервые в жизни, человек встречается с собственным богатым и разнообразным эмоциональным внутренним миром. И где-то из глубин сознания он начинает выхватывать знакомые, но так мало произносимые слова. «Злость», «Грусть», «Спокойствие», «Радость», «Страх», «Боль» Сожаление, вина, стыд, радость, признательность, эйфория, любопытство. В 90-х годах XX -го века об эмоциях впервые заговорили как о чем-то, что стоит развивать и чему нужно учиться. А исследования на эти темы и изучающая наука определили явление эмоциональным интеллектом способностью брать под контроль собственные реакции на внешние раздражители и тем самым избегать конфликтов, бессмысленных споров и излишних внутренних переживаний. Тонкость эмоционального интеллекта состоит не в том, чтобы нарастить бронированный шипастый панцирь, а в том, чтобы укрепить личный внутренний стержень и уметь обращать внимание и с уважением относиться к эмоциям, которые возникают у тебя внутри. Мы уже знаем, что эмоции — это лампочки на панели приборов. Это то, что выдает реакцию в ответ на раздражитель. Если мы с этими сигналами не знакомы, то и понять, о чем же они нам, собственно, сигнализируют, тоже не можем. То есть будем видеть, что что-то загорелось. Желтое, зеленое и серо-буро-малиновое в крапинку. А вот как этот сигнал убрать и что с ним вообще делать, не знаем. Наблюдение за своими эмоциями помогает определить, что уже пора на покой, развеется. И если все и вся бесит, то пора оттуда уйти. Ученые и психологи долго спорили, сколько же на самом деле существуют эмоции. Кто-то говорил о десяти, кто-то выделил шесть. Последние исследования, которые мне удалось найти, датированы 2014 годом. И там говорится, что базовых эмоций, тех, с которых все начинается, всего четыре. Остальное – смеси и интенсивности этих четырех эмоций. Четыре базовых эмоции. Прежде чем начать о них говорить, хочу обозначить еще одну очень распространенную ошибку. Это деление эмоций на плохие и хорошие. Радоваться хорошо, а вот злиться – плохо. Практически первое, что узнают люди, когда приходят к психологу, это то, что любая эмоция – это нормальная реакция. Испытывать весь их диапазон нормально. И особенно важно понимать, что они хотят нам донести – Рассмотрим четверку основных эмоций. Грусть, злость, страх и радость. Грусть – эмоция прошлого. Горе создано нашей психикой для того, чтобы отпустить то, чего в нашей жизни никогда уже больше не будет. Мы чувствуем горе и грусть, когда уходит в прошлое хорошая и приятная дружба, когда мы расстаемся с привычной работой, когда дети покидают родное гнездо, даже когда вступаем в брак, потому что уже не будет той прежней свободы. Когда переезжаем в новую страну, город, квартиру, все, как раньше, уже не будет. Лучше, хуже, проще или сложнее. Да, но все равно иначе. И это навсегда. Кто-то пытается повернуть все вспять, убеждает себя, что сейчас он поднапряжется, и тогда все примет привычное очертания. Кто-то старается побыстрее забыть и бежать дальше. И мало кто умеет и хочет эту потерю пропустить через себя, оплакать и погоревать. Уметь проживать грусть важно. Не заметать под коврик, а честно признаваться себе, что сейчас тебе очень горько и больно, от этого невыносимого больше никогда. Когда только началась пандемия коронавируса, многие люди были шокированы тем, что планы на будущее разрушились, и мир никогда не станет прежним. Как будто у них одновременно забрали все, что можно намечтать, наметить, все инструменты, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. Выбили одновременно все опоры, Создали новый мир, в котором уж будьте добры жить и приспосабливаться, как хотите. И это тоже была потеря привычной прошлой жизни, и мало кому удалось пережить эту потерю с легкостью. Неотгореванная грусть забирает наши силы. Она, как стеклышко в ботинке, постоянно ранит нас при малейшем движении, раздирая душевные ранки. Злость. Эмоция настоящего. Это сигнал, что нарушили наши границы. Что-то снаружи пошло не так, как мы планировали внутри. Не будите во мне зверя. Ой, я хомячков не боюсь. Это как раз про злость. Про внутреннего сильного яростного зверя, который будет до победного отстаивать собственные интересы. Пусть это даже бешеный хомячок. Если бы не злость, мы бы безропотно отдавали все и всем. Если бы не злость, не было бы упорства и драйва в соревнованиях. Эта эмоция может быть разрушающей и созидающей. Каждый легко вспомнит примеры из своей жизни, где азарт, а это тоже злость, помогал добиться цели, а гнев разрушал отношения. Злость — это всегда сила и энергия и только от нашей способности ею управлять зависит, будет она нам помогать или вредить. Страх — эмоция будущего. Это наш инстинкт самосохранения. Благодаря страху мы остаемся живы. Но он же способен играть с нами злую шутку, оставляя нас обездвиженными в безопасности, рисуя нам тревожные картины будущего. И важно не путать страх с отдыхом. Я не иду вперед, потому что устал, или же потому, что мой мозг подкидывает мне кадры ужасного завтра, и я боюсь его. Самый простой способ работы с бытовыми страхами — вербализировать их, перевести из ощущений в слова, проговорить или написать, чего конкретно ты боишься. И стоит только сформулировать, оказывается, что не так страшен черт, как его малюют. В 99% случаев все ужасные ужасы из головы не сбываются. Например, страшно, что обо мне подумают, если я возьму отгул на работе. Можно расписать ситуацию так. Подумают, что у меня что-то случилось, и начнут выяснять подробности. Или сразу догадаются, что я решила просто полежать дома за сериалами, а сама сделала вид, что плохо себя чувствую. Подумают, что я ужасный человек и отвратительный работник. Я разрушу свою репутацию на работе одним ангулом? В принципе, нет. Меня закидают гнилыми помидорами? Точно нет. Со мной перестанет разговаривать весь отдел? Не должны. Я вообще могу не говорить причину или придумать самую правдоподобную? И все. В целом ничего критичного не произойдет. Это как раз был пример использования техники фрирайтинга для работы с эмоциями. Радость – та самая позиция «хорошо» на рубильнике чувств. Это привычная и приятная нам эмоция, и она может охватывать и прошлое, и настоящее, и будущее. Позитив – вне времени. И самое смешное, что эта эмоция меньше всего изучена. Почему? Почему? Да потому что никто не испытывает с ней проблем. Никто не обращается к специалистам. «Знаете, доктор, я ощущаю так много радости. Сделайте с этим что-нибудь». И никто не хочет от нее избавиться. Мы все стремимся испытывать удовольствие. И когда на панели загорается лампочка радости, мы точно знаем, что в нашей жизни все хорошо. Человека с навыком развитого эмоционального интеллекта отличает то, что он умеет распознавать и называть эмоции еще на этапе их зарождения. Есть три стадии распознавания эмоций. Первое. Когда эмоция уже есть, но ты пока не можешь ее назвать. Нет подходящего слова. Второе. Когда чувствуешь эмоцию и контролируешь ее. Третье. Эмоция на пике. Мозг выключен, ты ее не контролируешь. Знаешь, у кого ни на одной стадии контроля нет вовсе? У маленьких детей. Возникла эмоция? Тут же предъявил ее миру. Взрослее мы учимся их отслеживать, называть и брать под контроль. Но часто из-за бесконечного их подавления. Не плачь, не смейся так громко. Мы сами лишаем себя возможности управлять ими, потому что в итоге у нас получается отслеживать их только на самом пике. Если злость, то только ярость, если страх, то только паника, если грусть, то только глубокое горе. Способность отследить и назвать то, что мы испытываем в каждый момент, это навык, который помогает настроить и обозначить собственный диапазон эмоций и определить Насколько мы близки к тому, чтобы перестать себя контролировать. Например, маленькое раздражение, если на него не обратить внимания, со временем может превратиться в злость, а потом и в ярость. Ярость не будет сидеть скромно. Она станет крушить все на своем пути. То же самое со страхом. Сначала рождается беспокойство, потом оно переходит в волнение. Дальше тревога и паника. В PDF-приложении ты найдешь наглядный рисунок с диапазоном эмоций. Посмотри на него, поставь точку там, где обычно чувствуешь страх, гнев, печаль и радость. В какой-то момент тебе удается ухватить и понять, что вот это оно. Для тренировки распознавания эмоций есть еще одно небольшое и несложное упражнение. «Заведи будильник» И каждые три часа задавай себе всего один вопрос. «Что я сейчас чувствую?» И постарайся назвать слова, обозначить эмоции, которые ты испытываешь в данный момент. Это станет первым шагом на пути к эмоциональному отдыху. Потому что каждый раз, когда ответом на этот вопрос будет спокойствие или эмоции радости, это как раз оно состояние отдыха и наполнения как окружение не дает нам отдыхать. Эмоциональное самоисследование не было бы полным, если бы я не рассказала о взаимодействии людей, ведь большинство эмоций как раз и рождается в процессе этого взаимодействия. От кого-то мы ждем любви и понимания, с кем-то не согласны, и назревает конфликт, незаконченные диалоги посещают нашу голову, И мы продолжаем вести беседы, даже когда человека уже нет рядом. И наш внутренний голос, если к нему хорошенько прислушаться, состоит из голосов разных людей, которые так или иначе влияли на наше мировоззрение. Для эмоционального спокойствия важно окружать себя теми, с кем ты не будешь бороться и соревноваться. Не станешь ничего доказывать, рисоваться, красоваться. Эти люди должны быть зоной твоей безопасности. Такое пространство позволит психике расслабиться, не тревожиться, не переживать. Здесь ты можешь быть любым – слабым, беззащитным, грустным, дурашливым. Есть такое понятие, как социальный отдых. Это временный отказ от общения. Особенно от такого, которое нам неприятно провоцирует напряжение и стресс. И чтобы отдохнуть, важно создать себе возможность приятно провести время наедине с собой или же побыть в компании людей, с которыми комфортно и спокойно. И здесь я сознательно не говорю слова «родные и близкие», потому что с некоторыми родными и близкими как раз и нет покоя и комфорта. В собственном доме я постоянно чувствую себя напряженной. Если и хочу расслабиться, то не могу. У меня всегда должен быть порядок, на случай, если нагрянут свекровь или родители. Так мне говорила Светлана, которая пришла ко мне на консультацию по причине выгорания. Мы стали исследовать, что же заставляет ее постоянно быть в боевой готовности. И оказалось, что как раз непростые отношения с родственниками незаметно забирали ее силы. Мы свекрови, живущие неподалеку, оставили ключи от квартиры, чтобы она могла открыть дверь в случае форс-мажора, если нас не окажется дома. А по факту получается, что я моюсь в душе и слышу, что кто-то по комнатам ходит, в ужасе выскакиваю, на ходу заматываюсь в полотенце и обнаруживаю, что это мама-мужа. Потом выяснилось, что та же любимая свекровь невзначайно назвала ее дом-берлогой, иногда сетовала, что нет никакого порядка, и в этом бардаке ничего не найти, да еще позволяла себе проводить ревизию шкафов, сопровождая процесс комментариями. Свету это раздражало и злило, но она не понимала, почему, и старалась быть гостеприимной. А когда делилась своими чувствами с мужем, он искренне не видел проблемы. Отношения с другими людьми – это отдельный огромный пласт в самоисследовании. Тут намешанный синдром хорошей девочки и гиперответственность, и частенько треугольник Карпмана. Созависимые отношения, где участники поочередно играют роли жертвы, агрессора и спасателя. И неумение выстраивать личные границы, и неспособность отказывать. На тему отношений написано множество книг. Здесь же я хочу только заметить, что неумение их выстраивать забирает наши силы, энергию и время, которое мы могли бы посвятить отдыху. Пришло от мамы СМС, и ты после тяжелой рабочей недели едешь на дачу помогать по хозяйству, которое она завела. Это не твое личное решение, не твои задачи но реализуешь их почему-то ты. Позвонил друг, и ты на ночь глядя отрываешь время с семьей и мчишься встречать его в аэропорт. Он позвонил внезапно, без предупреждения, и ты не испытываешь радости от таких сюрпризов. Муж придумал идею бизнеса, а на тебя повесил рутину по его продвижению, совершенно не заботясь о том, что у тебя куча своих дел. И вот эти, казалось бы, мелочи со временем превращаются в твою жизнь. Целиковую и изматывающую. Кроме того, есть люди, с которыми вроде бы легко и приятно. И время классно проведешь. И наболтаешься в волю. А по итогу чувствуешь себя выжатым лимоном. Не подкопаешься. Причины необъяснимы. И только с помощью экспериментов и наблюдений можно выяснить, что силы иссякают конкретно с этим человеком. Значит, есть в нем что-то такое незаметное, что пожирает твою энергию. Тут просится байка про энергетический вампиризм, но не будем погружаться в эзотерику. Просто понаблюдай. Возможно, такой человек есть среди твоих знакомых. Помнишь, у нас было упражнение, где мы выписывали дела, которые забирают у нас энергию? Давай его расширим и проведем ревизию знакомств. Поищи в своей памяти людей и ситуации, когда тебе не удавалось отдохнуть в чьей-нибудь компании, и ты страдаешь от их комментариев и решений. И подумай о тех, с кем происходило наоборот, кто тебя наполнял. Вроде всего-то перебросились пары слов, а у тебя за спиной как будто крылья пробиваются. На начальном этапе ничего не нужно предпринимать. Достаточно просто выписать имя человека, конкретную ситуацию, сколько энергии от минус пяти до плюс пяти дает или забирает ваше общение. Что потом со всеми этими вампирами из списка делать? Нет, осиновый кол не выход. Тем, кто подгрызает твои силы, старайся отдавать минимум своего ресурса если невозможно полностью прекратить общение. Тяжело с деловым партнером? Встречайся с ним не за обедом в ресторане, а в офисе. Так время общения сократится. И ни за что, не давая свекрови, ключ от квартиры, если у вас натянутые отношения. И никогда не забывая про священную необходимость побыть наедине с собой. Это отдельное пространство и время — которое не должно быть заменено никем. А внезапно нагрянувший в город друг может доехать и на такси. Как быть, если хочется на ручке? В моменты крайней усталости, когда нет силы, и хочется все бросить, зачастую очень важно, чтобы рядом был кто-то более сильный, уверенный, спокойный, кто одним своим присутствием способен убедить, что все хорошо, а мир не переворачивается. Тот, в чьей компании можно поплакать без осуждения, побыть слабым, маленьким и беззащитным. Для ребенка эту функцию должна выполнять мама. Но, давай уж будем до конца честными, не всем повезло иметь ту маму, которая тебя любит просто потому, что ты есть на белом свете, которой не нужно доказывать, что ты хороший и заслуживать любви. Я бы даже рискнула сказать, что мало кому так повезло. Увы. Но как бы то ни было, мы уже выросли, и теперь это только наша миссия. Во-первых, стать самому себе такой мамой, полюбить себя просто за факт существования, за то, что мы есть и живем, такие, какими получились. А во-вторых, найти надежного человека — который поддержит в моменты усталости и морального истощения. Поиск заботливых ручек, когда устал, это теперь твоя ответственность. Позаботься об этом заранее. Найди психолога, который выслушает. Поделись с другом или подругой, с супругом, в конце концов, если у вас близкие и доверительные отношения. Это могут быть онлайн или оффлайн-группы психологической поддержки, где ты честно можешь порыдать и совершенно точно знаешь, что люди оттуда тебя не осудят и не будут раздавать советы, не станут критиковать. И у каждого найдется пара приятных слов, чтобы тебя поддержать. Моя сестра иногда приходит к своему мужу и говорит «Хочу на ручки». А потом садится к нему на колени и просто плачет. Не потому что больно, плохо, Или ее кто-то обидел, а потому что устала и хочет на ручки, а он эти самые ручки дает. Они так договорились. И ничего не спрашивает, не утешает, не бежит спасать и не раздает советы. Они не нужны. Нужен живой человек, который обнимет и помолчит рядом, даст тепло, тишину и опору, которых так не хватает усталой душе. Но, когда ты найдешь такого человека, это не значит, что ты раз и навсегда монополизируешь его как жилетку для слез и будешь требовать распахивать объятия по первому запросу. Давай не будем играть в инфантильных и эгоцентричных детишек. Тут важно понимать, что с этим человеком должен происходить взаимообмен. Ты ему загружаешь свои беды и договариваешься, что он выгружает по необходимости свои. Или платишь за то, что он выступает в роли недоданной мамы для твоего внутреннего ребенка. Чаще всего под ликом платных утешителей на начальном этапе терапии выступают психологи. В психологии этот процесс называется контейнирование, и оно происходит обоюдно. Понаблюдай. Может, в твоем окружении кто-то давно использует тебя как унитаз для собственных эмоций. А ты этого не замечаешь и потом удивляешься, почему так сильно устаешь. Не будь бесплатным и безотказным мусорным контейнером для других. Чувствуй себя. Не становись жилеткой для человека, если у тебя недостает сил даже для себя. Не жертвуй собой. Береги себя. Семестр четвертый. Учимся создавать личное ничего. Положительные эмоции – это те, которые возникают, если на все положить. Странно называть себя отдохнувшим человеком, если никакого удовлетворения от отдыха так и не случилось. Ну, то есть физически ты вроде как релаксируешь. Лежишь на пляже, кости греешь. Вот и коктейли со зонтиком принесли а эмоционально ты – в жизненных трудностях и проблемах. В прошлом семестре мы рассмотрели, какие бывают эмоции и как они не позволяют нам отдохнуть. На этом этапе обучения мы научимся приемам самопомощи при эмоциональных перегрузках. Не обесценивай свои потери. Ты меня обесцениваешь? Ой, да было бы там, что обесценивать. Нам кажется, что потери, по которым можно и допустимо горевать, это смерть близких людей и большие глобальные сложности, вроде пожара или войны. А все остальное можно привести к фразе «Ну, в целом, все хорошо, все живы-здоровы, чего убиваться-то?» Или обесценить в привычном стиле «Посмотри, у других все гораздо хуже, чем у тебя, сопли подбери». И живи дальше с гордо поднятой головой. А всякие мелочи. Потерялся, дорогой, сердцу брелок. Автобус уехал прямо из-под носа. Мечта не сбылась, так, как хотелось. Человек обманул, а ты в него верил. Комб залит кофе без возможности восстановления. Это все незначительно. По-такому стыдно и не принято убиваться. Но все это мини-горе скапливается на задворках твоей памяти, и ты уже не помнишь, что произошло. А за хранение данных в ячейке страданий нужно платить собственными силами. Чтобы, наконец, расплатиться и освободить все эти энергетические ячейки, боксы и целые склады для отдыха и радостной жизни, важно потихоньку выпускать из себя грусть и горе, прожить их, переболеть прочувствовать и попрощаться. Помнишь, в главе про эмоции мы об этом говорили? Грусть создана для того, чтобы отпустить то, чего больше никогда не будет в нашей жизни. Найди себе место и время, когда ты будешь горевать. Честно и до конца проживи собственные трудности. Пускай для других людей они и не важны. В первую очередь они важны тебе. Нужно отпустить эту боль, которая терзает, как маленькая иголочка под ногтем. Если ее не трогать, то кажется, что и не болит. Но потом, если неожиданно ударится с этим местом, так сразу искры посыплются из глаз от боли. А сколько таких иголочек уже загнано в твою душу? Больших и маленьких. Не обесценивай свои чувства. Горе и грусть, печаль — Поищи внутри себя истории и ситуации из прошлого, от которых тебе по-прежнему грустно. И дай себе время, чтобы это состояние прожить. Сейчас я расскажу, как это сделать. Как правильно горевать по фигне? Освоим этот навык на примере разбитого телефона. Новенький дорогущий iPhone, о котором давно мечталось, с крутой камерой, кучей памяти — И вообще он стильный. И вот он просто упал. С дивана на пол. На обычный ламинат, даже не на плитку. И гаджетом по-прежнему можно пользоваться. Просто разбит экран. Не бог весть, какая потеря. Обычная жизнь. Я специально привожу в пример незначительную беду, чтобы дать понять, каждая потеря, которая для тебя болит, важна. Пусть даже самая маленькая. Начинаем проживать в несколько этапов. Первое. Позволь себе испытывать эмоции по этому поводу. Раздражение, что ты такой рукожоп. Грусть от того, что телефон-то новенький и не получилось им всесторонне насладиться. Обида на себя. Вина. Стоило быть аккуратнее с дорогим гаджетом. Сожаление, что придется теперь пользоваться разбитым, ведь ремонт и, тем более, покупка нового не предвидятся. Второе. Вербализируй свои эмоции. Назови чувства конкретными словами. «Мне грустно», «мне больно», «мне обидно», «я злюсь». Если под боком человек, который поймет и поддержит, отлично, расскажи ему, что ты по этому поводу испытываешь». Если нет, то просто пиши. Про фрирайтинг помнишь? Поделись с собой. Поделись с бумагой. Выплесни из себя тот комок нервов, который душит и не дает справиться с ситуацией. Третье. Возьми свои чувства под контроль. Выдели себе время. Например, с 18.30 до 19.30 когда ты на полном праве горюешь по потерянному телефону. Составь расписание, найди место, где тебя никто не будет трогать, и ты сможешь спокойно побыть наедине с собой, чтобы осмыслить эту потерю и дать себе шанс ее прочувствовать. Пореветь, в конце концов, без лишних глаз и утешителей. Да, блин, по телефону. Хочется реветь? Реви. В такие моменты очень помогает вода и огонь. Например, свою потерю можно оплакать в душе, где вместе со струями воды будет убегать и боль. Или с помощью огня. Выписать обиды на листик и дать пламени превратить в ничто эту боль. В пепел. Четвертое. А после займись рутинными делами, переключи свое внимание на обычную жизнь. Ты уже знаешь, что грусть — это удивительное свойство нашей психики, которое помогает принять неизбежные изменения. Так позволь ей просто быть. Рано или поздно этот период закончится. На кольце царя Соломона было написано «Все проходит, пройдет и это». Со временем ты купишь себе телефон еще лучше и краше прежнего а эту потерю станешь вспоминать со смехом и удивлением. Надо же, столько страдашек из-за такого пустяка. На самом деле это не пустяк. Это тренировка на маленьких бедках учиться проживать то самое большое горе, так, чтобы не съехала кукушечка. Чтобы боль знала, куда уходить, а не запечатывалась за семью замками в тридесятом царстве твоей души. Не ставь себе сроков, не решай заранее, сколько времени заберет твое горе. Оно продлится ровно столько, сколько нужно твоей психике, чтобы его переработать. И ни минуты больше. Доверься себе. Вспомни, сколько таких непрожитых горюшек было в твоей жизни, больших и маленьких. Главное, что они непрожиты. Но ты о них помнишь, а значит... Все еще болит. Начни с самых незначительных. Бери не все скопом, а по одному. И проживай по описанной ранее схеме. А потом сообщи друзьям и подписчикам в соцсетях, как себя чувствуешь. И отмечай меня. Приду к тебе в гости на страничку, и мы вместе порадуемся твоим успехом. Люди думают, что сила в том, чтобы держать. Чаще она в том, чтобы отпустить. Терпение и труп. Терпение и труд все перетрут. Вообще все. Психику, самооценку и уважение к себе. Второе, что хочется выделить, когда только обучаешься отдыхать, это способность не терпеть. И нет, сейчас я не про эгоцентризм и требования от других жить по твоим правилам. Эти слова про то, как важно замечать, что ты терпишь по привычке. Подавляешь свои эмоции, желания. Причем делаешь это не потому, что так требует ситуация, ситуации, а потому, что за годы своей жизни уже привыкаешь терпеть. Сидим попой в муравейнике, насекомые кусают, попа жжется, но всегда ж так сидели. Мамы, бабушки терпели и нам велели. Терпение накапливает раздражение. Помнишь про диапазон эмоций? Так вот, страх, злость и грусть от терпения будут только увеличиваться. До того момента, пока мозг не сможет их контролировать. А потом? Потом взрыв эмоций, потому что чаша оказывается переполнена. Ее содержимое обрушивается во всей своей полноте, и токсичности на всех, кто оказался рядом. Порой бывает очень стыдно и неудобно за нездержанность и истерику, устроенную, казалось бы, на ровном месте. Чтобы иметь возможность побыстрее снимать внутреннее напряжение и скорее отдыхать, важно научиться наблюдать за собой и обнаруживать, где и в чем мы терпим. А потом потихоньку удалять ненужное ничего потерплю из своей жизни. Прости за интимные подробности, но меня всегда бесила эта мужская привычка метить территорию за три куста от дома. Я просто не понимала, как это можно не донести свое добро до туалета. И даже гордилась тем, что уж мой-то лично мочевой пузырь способен и час, и два, и три терпеть». Вот мы вместе ходим в туалет, муж не донес, а я и домой пришла, и поесть приготовила, и порядки навела. А теперь можно и в туалет сходить. Пока однажды на тренинге не услышала. «Не терпи, даже когда хочешь в туалет». Я такая, «А что, так можно было, что ли?» Потом, когда я уже сама консультировала, Оказалось, что множество женщин приучили себя терпеть годами и просто не в состоянии избавиться от этой привычки. Она стала как будто встроенной по умолчанию. Терпеть отвратительные отношения, нелюбимую работу, боль и усталость. Температура 38,6? Надо же борщ сварить. Потерплю и в какой-то момент мы уже перестаем разбираться. Мы все еще терпим или от эмоционального болевого шока уже просто ничего не чувствуем. Изменения начинаются с малого. Понаблюдая за собой и на эти моменты в жизни где ты совершенно бесцельно и бессмысленно терпишь, как у меня с туалетом. Но это же было вообще никому не нужно, никому незаметно и даже странно. А я это считала поводом для гордости. Мол, посмотрите, какая я капец крутая и терпеливая. Не терпи на бытовом уровне, прошу тебя. Этот навык должен использоваться совершенно в других ситуациях. Не терпи, если хочешь пить. Не терпи, если одолевает усталость и хочется спать. Не терпи, если одежда тебе жмет или колет. Не терпи, если хочешь рисовать или танцевать. Не терпи, если хочешь петь и заниматься творчеством. Не терпи, если тебе на самом деле искренне смешно или грустно, или что-то злит. Не терпи, если хочешь ароматного капучино, а кафе у тебя возле дома. Не терпи, если хочешь прогуляться или подышать свежим воздухом. Не терпи людей, которые заходят на твою территорию без спроса. Не терпи неприятные высказывания в свою сторону. Не терпи своего внутреннего критика. Спорь с ним. Переключайся на то, в чем ты молодец. Не терпи и не строй в себе героя, когда чувствую, что сил нет, а начальство просит задержаться на работе и еще немножко поднажать или друзья тянут с веселым улюлюканьем на концерт, и ты, терпя головную боль, делаешь вид, что тебе тоже классно. Знаешь, какое истинное назначение терпения? Того самого, которое признак силы, а не покорности. Наличие цели, ради которой терпеть разумно. Мы же с вами, дорогие студенты, находимся на этаже адекватности, вы же помните? В остальном, научись в моменте делать себе комфортно и приятно. Способность и навык не терпеть — это про заботу о себе. Не терпи, не взращивай в себе покорность, береги себя. Навык радости против культа страдания. В детстве нас учили, что если хорошенько пострадаешь, то получишь кучу плюшек, в виде всяческих добродетелей. Как будто есть какой-то космический закон о том, что страданиями ты заслуживаешь богатство, радость и счастье. Другой валюты нет. А почему, собственно, чтобы чувствовать себя живым и довольным этой самой жизнью, нужно постоянно страдать? Этакий культ, возведенный в абсолют, который подтверждается и поддерживается окружением. Чем больше горя приходится на твою судьбинушку, тем больше ты человек в глазах общества. Пока основная цель жизни — избежать страданий, то это и будет их причиной. Иди правильной дорогой, выбирай правильные вещи, не нарушай нормы, установленные кем-то другим. Угадывай, как двигаться по жизни столь осторожно, чтобы не прилетело. Или же есть второй вариант. Поставить целью найти счастье и оглянуться вокруг. Научить мозг искать радость и удовольствие в каждом моменте. Постоянно проверять себя на наличие позитивных ощущений. А я сегодня радовался? А чему? Что приносит в мое сердце тепло? Что вызывает улыбку? а отчего хочется счастливо хохотать. Делай то, что приносит тебе положительные эмоции. В нашей внутренней системе безопасности, к сожалению, не предусмотрено испытывать много радости. С точки зрения природы она бесполезна. Для выживания важно замечать опасности и быть на стороже. А потому способность радоваться — это не что-то, настроенное по умолчанию. Ее нужно и важно развивать и искать методы взращивания в себе этой эмоции. И тут мы подобрались к самому вкусненькому увлечениям и хобби. Вязание, вышивка, каллиграфия. А может, это будет совершенно никем не придуманное лично ваше особенное и немного безумное хобби? как рисование на опавших осенних листьях, например. Хотя это, кажется, кто-то уже изобрел. Музыка и изо — предметы в школе, которые никто и никогда не считал чем-то серьезным. Мы восхищаемся работами Леонардо да Винчи и Сальвадора Дали, но в обычной жизни воспитывается убеждение, что творчество — это бесполезное занятие для халтурщиков. «Мам, я буду художником!» Говорит восхищенный школьник. «С ума сошел! Хочешь быть нищим всю жизнь?» Строго отвечает мама. «Те произведения искусства, которые получаются у нас, увлеченных хобби, не несут никакой исторической ценности и даже художественной. Но нас затягивает сам процесс. Более того, Это может просто успокаивать и приносить удовлетворение. Действие ради действия. Пусть твоя вышивка выходит кривой и косой, но в процессе тебе хорошо, и это главное. Но многие считают неловким и постыдным делать бестолковые вещи. Так вот, с этого дня этого семестра ты получаешь персональное разрешение от профессора ничевологии заниматься бестолковостью, чтобы найти радость. Одна моя клиентка как-то призналась, что любит рвать бумагу. Ей нравится звук и то, как хрустит и трещит под пальцами лист. Но по ощущениям это как-то странно делать. А я в ответ призналась ей, что люблю эту самую бумагу стричь ножницами, Медленно и со смаком, слушая, как все это хрумкает. Любишь рвать бумагу, Дарви в свое удовольствие. Нравится процесс, наслаждайся, и пофигу на то, что он бестолковый. В этот момент ты успокаиваешь свои нервы. Только убедись, что тем самым не выбешиваешь окружающих, и не потому, что хочешь им угодить а затем, чтобы не обломали тебе весь кайф, налетев с упреками, что так нельзя и вообще, чего это ты тут чудишь? Если есть такая потребность, если она не наносит вреда никому, и тебе в том числе, то кто мы такие, чтобы отказывать себе в удовольствии? Итак, какие же формы эмоционального наполнения существуют? Это будет зависеть от наших исходных данных. Утомлены ли мы только эмоционально или, например, еще и физически? Хотим в данный период времени общаться с людьми или предпочтем блаженное одиночество? В этом месте книги вспоминаем про отдых, восстанавливающий и наполняющий. И в зависимости от цели подбираем подходящие именно нам. Помним о том, что мы не можем придумать универсальный релакс на все случаи жизни. В каждый момент времени нам будет хотеться разного. И в этой главе мы как раз будем развивать собственную хотелку. Определять, какой отдых нравится, какой наполняет, какой восстанавливает. Радость для целеустремленных. Представь себе путника, который восходил на гору. Шаг за шагом, преодолевая трудности и препятствия, Он шел вперед. И, наконец, уставший достиг вершины. Но увидел, что сразу за ней находится еще один, более высокий пик. И тут он понимает, что из последних сил должен покорить и его. И продолжает свое восхождение. А потом оказывается, что за ним еще один пик. И еще. И в какой-то момент путник устанет от всех этих бесконечных вершин и проклянет саму идею подняться в горы. «Надо же, какой глупый человек!» — подумаем мы. «Неужели он не знает одного маленького, но очень полезного правила всех путников?» «После покорения вершины остановись там и насладись победой. Осмотрись, отпразднуй, порадуйся, что ты уже герой» потом отдохни хорошенько, набери сил, поешь, поспи, пополни запасы воды, проверь снаряжение, а уж потом двигайся дальше. А не тот ли самый процесс происходит, когда мы идем к своим целям и вместо праздника и отдыха ставим себе новые, еще более амбициозные? Такая привычка тут же, Кидаться, покорять следующие вершины быстрее доведет нас до выгорания, чем до счастья. Давай научимся не просто отмечать галочкой свои маленькие и большие достижения, а придумаем и устроим настоящий ритуал празднования. Танец победителя или поход в кафе и триумфальное чоканье кружками кофе с друзьями Особый приз за достижение успеха. Давай покажем своему организму и мозгу, что побеждать – это классно, драйвово и интересно, что он не зря старался и напрягался, и теперь получит за это достойное вознаграждение и хороший отдых. И как в любом навыке, тут главное проводить много тестов, проверять на практике потому что в голове мы можем нарисовать идеальную картинку отдыха, а по факту останемся им недовольны. С этого момента начинай собирать в собственную копилку события и пространства, расслабляющие и наполняющие именно тебя. Любуйся творениями других. Прокачать творческий потенциал можно, сходив в художественный музей, послушав симфонию, сходив на концерт или балет, в театр, в картинную галерею, на выставку современного искусства. Твори сам. Это про рукоделие. От лепки из пластилина до столярного ремесла. От разучивания собачьего вальса на пианино до сбора красивого пазла. Смени обстановку. Если живешь в городе, можно сгонять на природу, Но только умоляю, не на такую дачу, где вместо отдыха придется полоть грядки. Просто посмотреть на речку, бросить в воду камень, походить босиком по траве. А если ты и так живешь на природе, то экскурсия или мини-путешествия в соседний город точно наполнят новыми впечатлениями. Бесконечный свиток мечт. Эмоциональный отдых неразрывно связан с хорошим настроением, наполнением, творческим вдохновением. При этом важно получить удовольствие от процесса, невзирая на результат. И это тоже отличное переключение внимания. Когда во внешнем мире у нас присутствует привычка строить планы и цели, с переключением на хобби и творчество мы запускаем другой режим. Ощущение себя в моменте и одновременное наслаждение тем, что происходит. Заведи, наконец, себе блокнот, в который будешь записывать все свои желания, приходящие в голову. Покупки, поездки, впечатления, люди, хобби, новые исследования и приключения. Вноси туда все, что заставляет екать твое сердце, когда хочется сказать, «О, я тоже так хочу!» Даже если ты кому-то или чему-то завидуешь, то тоже смело вписывай. Мы завидуем лишь тем людям, чей успех можем повторить. Вряд ли начинающий гонщик будет завидовать карьере балерины. А вот победы Шумахера или Алонса заставят его сердце биться чаще не воспринимай этот дневник как руководство к действию, требующее немедленного и обязательного выполнения. Нет, это просто записная книжка больших и маленьких мечт, которые со временем могут стать твоей жизненной радостью. Что-то из этого блокнота ты можешь превратить в цели и станешь идти к ним осознанно и направленно» а что-то может осуществиться совершенно случайно. И ты вспомнишь об этом только, когда будешь перечитывать записи. Что делать, если желаний в голове нет? На начальном этапе, пока и навыка желать тоже особо нет, можно с чистой совестью списывать у других. Когда будешь составлять свой первый свиток мечт, задай в поисковике. Список ста желаний — и надёргай оттуда все те, что тебе подмигнут. Эти списки могут называться по-разному. «Сто желаний», «Мои мечты», дневник радости», «Бесконечный список удовольствий», «Что нужно успеть сделать до тридцати», «Пятидесяти», «семидесяти», Нужно подчеркнуть лет». Назови его, как хочешь. Помню, однажды я в такой список внесла пункт пятьдесят шесть, погладить жирафа. Я люблю нумеровать свои желания, на сегодня их уже больше трехсот. Какие-то исполнены. Большинство ждут своего часа. Так вот, про жирафа. Я не знала, как, когда и при каких обстоятельствах это произойдет. Думалось, что случится это не скоро в каком-нибудь путешествии по Африке. При том, что, желая тогда, в провинциальном белорусском городке и дальше трехсот километров от него не выезжала. И вот, спустя четыре года, уже после эмиграции в Польшу, мы гуляли с детьми по Вроцлавскому зоопарку. Проходили мимо вольера с жирафами, а мой сын в это время ел банан. Вдруг откуда-то сверху спускается голова жирафа и пытается длиннющим языком этот фрукт у него конфисковать. Ограждения вполне позволили ему провернуть такой фокус. Вокруг собрались люди, начали его гладить. Грех упустить такую возможность. А я снимаю это на видео, и вдруг совершенно внезапно вспоминаю о том самом, написанном много лет назад желании. Погладить жирафа. «Ух ты! Мечта сбывается прямо сейчас!» Я сделала шаг, протянула руку, погладила и испытала невероятную радость. Тогда, когда я записывала это желание, оно казалось слишком далеким и нереальным, но было моим. Правда, после этого случая сотрудники зоопарка поставили дополнительное ограждение — И больше жирафам такого счастья не припадало, как и людям. Бесконечный свиток удовольствий — это эмоции, фокус на своих личных радостях, это навигация к ним, к тому, что приносит тебе удовольствие, с чем тебе хотелось бы жить. Давай договоримся. В течение 72 часов, 3 дней, после того, как ты прослушаешь эти строки, Найди себе красивый блокнот и выпиши в него первые десять желаний. И самое важное, что хочу сказать. Твое настроение – это твоя ответственность. Твой эмоциональный отдых – это тоже твоя ответственность. Если мы не будем исполнять свои желания, значит, нам придется исполнять желания других людей. А нам это нафиг не нужно. К счастливой жизни это не ведет. На самом деле, во взрослом мире никто никому ничего не дождик. Не должен в смысле. В первую очередь мы должны самим себе. Стать счастливым и довольным пирожочком. Найти свой путь. И твоя прямая обязанность — научить себя радовать и искать, От чего тебя прет, от чего ты испытываешь удовольствие. Не ждать, не требовать этого от других, а собственными ручками строить свою радость. Занятия завершены, дорогие студенты, с чем я нас и поздравляю. А мы переводимся на третий курс, тусим на каникулах, расслабляемся и возвращаемся к подгрызанию гранита науки и ничевологии. Семестр пятый. Тело. То, что твое тело — это твой храм, понимаешь только тогда, когда внутрь уже требуются свечи. Выходим из корпуса эмоции и попадаем... Нет, не на свободу, не надейтесь. Так быстро вы от меня не избавитесь. Здание эмоции, оказывается, находилось внутри огромного ангара с кучей любопытных систем. Тут тебе и двигательное, и пищеварительное, и иммунное. Батюшки, да мы же в теле, в самом что ни на есть живом человеке. Можете тут побродить свободно, только, умоляю, не потеряйтесь. Обратите внимание, как эти системы между собой связаны. Вон там, высоко, в районе ЦНС, видите центр управления. Это мозг. Мы его с вами изучали на первом курсе. А смотрите, как эмоции соответствующего корпуса влияют на системы тела. Вот человек разозлился, а импульсы побежали по нервным окончаниям, и хоба, его кулаки сжались. Круто работает, правда? А у кого-то в моменты злости, например, сжимаются челюсти. Как раз эти процессы мы будем исследовать на третьем курсе и учиться делать ничего для расслабления напряженных мест. Мы, если хотите, будущие спасатели перегруженных систем. Основная цель сделать так, чтобы тело научилось себя чувствовать в состоянии отдыха и расслабленности. А основными навыками будут способность наблюдать, в каком корпусе произошла перегрузка, поиск способов нейтрализации и исправления ситуации, пока дело не дошло до поломки. Этоки охотники за напряжениями. Стресс полезный или нет? Кажется, мы уже настолько привыкли к слову «стресс», что практически перестали его замечать. Все знают, что он опасен для нервной системы и для организма в целом, Но при этом он стимулирует нас двигаться дальше к целям, покорять вершины, завоевывать статус и тешить свои амбиции. А потому, если ты хочешь быть успешным в этом мире, то должен смириться с тем, что постоянно станешь испытывать стресс. Из всего этого получается непонятно. Так стресс все-таки полезен или вреден? Основоположником теории стресса считается Ганс Селье. Канадский ученый, который еще в 1930-х годах заметил, что большинство инфекционных заболеваний объединены общими симптомами – недомогание, потеря аппетита, повышение артериального давления, отсутствие мотивации и прочими. А проведя ряд экспериментов, пришел к выводу, что есть некая единая реакция организма на вредные воздействия которая впоследствии была названа словом «стресс». Чуть позже Ганс в Селье выделил три стадии стресса. Первая — стадия тревоги. Она запускается сразу, как только наш мозг расценивает, что на нас вот-вот произойдет нападение. На этом этапе трудно определить уровень опасности, а потому организм реагирует очень сильно. С запасом, чтобы подготовить все системы к активным действиям. На всякий случай. В кровь выбрасываются ядреные коктейли с кортизола и адреналина, сосуды сужаются, повышается давление. Второе. Стадия сопротивления. Это этап принятого решения. Наш мозг уже оценил стрессовый фактор и готов ему противостоять. Тут начинается стадия борьбы с задействованием всех ресурсов, которые были активированы на стадии тревоги. Если с проблемой получается справиться, то организм переходит к стадии восстановления, приводит в норму давление, сердцебиение, уровень гормонов в крови. Мы победили. Расходимся. Третье. Стадия истощения. Если с нападением справиться не удалось, то организм застревает в состоянии боевой готовности. Ресурсы мобилизованы, все органы и системы пребывают в напряженном ожидании драки не на жизнь, а на смерть. Эта мобилизация очень энерго- и физиологически затратна, а потому будет истощать тело, развивая связанные с напряжением болезни. Знаешь такую закономерность, что пока человек работает, то он как будто держится в тонусе. А как только увольняется или уходит в отпуск, то сразу заболевает. И обычно в этот момент люди думают, что отдыхать не стоит, потому что это настолько расслабляет, что аж заболеваешь. И приходит к решению, что лучше вообще никогда не расслабляться, здоровее будешь. Но если взглянуть на ситуацию с учетом стадии стресса, то получается, что ты себя помещаешь в этап длительного сопротивления. Без отдыха стресс незаметно переходит в стадию истощения, направляя все ресурсы не на восстановление тела, а на твою занятость. И как только ты, наконец, расслабляешься, все, что поломалось за это время, проявляет себя во всей красе. И тут требуется полноценный хороший покой, восстановление и ремонт, а не вот это все. А те, кто решил не расслабляться подольше, как правило, рано или поздно выходят на пенсию и, протянув еще пару лет, покидают этот мир. Помнишь афоризм Фридриха Ницше? То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Осмелюсь поспорить с великим философом, потому что нифига не делает. Что нас не убивает, может нас покалечить. И после травмы логично восстанавливаться и лечиться, а не натягивать счастливую улыбку и делать вид, что ничего страшного не происходит. Как видно, из стадии, выделенных Гансом Селье, стресс, который проходит все три этапа, становится вредным. А вот тот, который завершается на втором, как раз является тем самым полезным, который помогает идти к целям и достигать успеха. И теоретически отличить их достаточно просто. Тот, что постоянный и сильный, чаще всего опасен для нас. Тот, что постоянный, но слабый, или тот, что сильный, но конечный, эти стрессы полезны. Самая большая сложность – научиться определять, насколько тот или иной стресс полезный или калечащий лично для тебя. А это невозможно сделать без наблюдения за собой и своим телом. Да-да, снова наблюдение. Наблюдаем, замечаем, а значит, можем исправить. Есть один универсальный механизм, который поможет сделать твои стрессы конечными. И, соответственно, трансформирует их из вредных в полезные. Это механизм стресс-реакции. В книге сестер Нагоски «Выгорание» он подробно описан. Я расскажу лишь вкратце, потому что он важен для нашего отдыха и расслабления. Как обычно работает цикл стресс-реакции? Увидел медведя, отреагировало тело, принято решение бежать, Побежал изо всех сил, добежал до своих, празднуешь спасение, отдыхаешь и восстанавливаешься. Или увидел медведя, отреагировало тело, медведь оказался быстрее. Конец сказки. Вообще, конечно, от медведя убегать нельзя, все равно догонит. Так что это было только ради примера из серии «Не пытайтесь повторить эксперимент в домашних условиях». На тему цикла стресс реакции я вспомнила одну байку из детства, основанную на реальной истории. Один охотник из нашей деревни собирался идти в засидку на кабана. На обычную охоту на уток он всегда брал своего пса-дружка. А тут дело требовало терпения и сосредоточения, и собака бы только помешала. А потому прикрыл он будку фанеркой и пошел в ночную засидку. По деревне последние две недели ходили слухи, что в лесу видели следы медведей. Они в нашем районе были редкими гостями, но периодически захаживали. — И вот, — рассказывает охотник, — сижу я, темно, часа три ночи уже было. Ружье держу наготове, кимарю так потихоньку. И вдруг сквозь сон слышу сзади шорох и спиной чувствую, как две лапы падают ко мне на плечи. И, блин, в этот самый момент знаю, что это дружок, а срать перестать не могу. Оказывается, собака за это время умудрилась выбраться из закрытой будки и по запаху нашла хозяина. Ну и заодно помогла ему прямо в этом лесу реализовать мгновенный цикл стресс-реакции. Важно! Этот цикл каждый раз должен быть завершен. Так мы устроены физиологически. В современном мире эта последовательность часто нарушается. Мы разозлились на дурацкое поручение начальства, но высказать напрямую это не можем. Поэтому проглатываем, смиряемся с гневом и пытаемся жить дальше. Или не устраивают отношения. Включается тело. Ничего с этим не делаем. Накапливаем в себе опасный стресс. Наше тело не понимает этого человеческого процесса. Наши социальные нормы ему чужды. Оно ведет себя так, как велела ему эволюция после миллионов лет. Оно сжимает нужные мышцы. Оно вырабатывает гормоны стресса, которые по природной логике должны быть сброшены физиологическим путем. Но этого не происходит, и все эти зажимы и гормоны начинают накапливаться в организме, приводя к заболеваниям внутренних органов. Слова и мысли вроде «все уже хорошо», «все закончилось» не завершают этот цикл, потому что физиологически он должен быть завершен только действием, физической активностью. И даже если стресс произошел очень давно, Он так и продолжит терзать наше тело, пока мы сознательно его не завершим. Наша задача, как истинных ничегологов найти для себя приемлемые, те, которые подходят именно нам, и экологичные, которые не разрушают нас и окружающих, способы для выплеска эмоций и завершения стресс-реакции. Есть в нашей большой семье одна давняя традиция – которую мы уже начали передавать следующему, третьему поколению. Моя мама не была психологом. Обычная рабочая на заводе. Жили мы в квартире. И летом, когда приезжали в деревню, мы шли гулять в лес, где совершенно легально могли поноситься по полянам и хорошенько проораться. Прямо вот так, во всю глотку, от души. Можно было поколотить со всей злости палкой деревья, представляя врага. Уж простите меня, защитники растений. Прыгать и махать кулаками, пока не устанешь. Беситься всеми способами, что придут в голову. О, в такие моменты это был настоящий праздник безумия и одновременно облегчение. Мама понимала, что в квартирных условиях где и по полу-то попрыгать была проблема, детям необходим выплеск эмоций. Возвращались мы домой физически уставшие, но такие морально отдохнувшие не передать. После переезда первое, что мы нашли, это место, где можно было волю поорать. И нет, это был не лес, а железная дорога. Рядом с поездами и так ничего не слышно, Можно в удовольствие выплеснуть наружу чувства, пока громко стучат колеса и скрежещут пружины. То же самое с грустью и страхом. Важно научить себя всегда проживать эти моменты до конца. Накатила грусть? Плачь? Не можешь плакать самостоятельно? Найди человека жилетку или включи грустный фильм, который тебя пробивает на слезу. Покажи своему мозгу и телу, что ты все еще можешь чувствовать, реагировать, что ты живешь. И даже громкое ржание вслух — отличный способ сбросить то самое напряжение. Письменные практики, которым мы учились раньше, — это тоже об этом. А теперь давай подумаем и запишем 10 пунктов, где и когда мы можем физическим путем Собственными действиями завершить цикл стресс-реакции. Я накидаю те, что приходит в голову мне, а ты дополни своими вариантами. Первое. Пойти на тренировку по боевым искусствам. Второе. Поорать в подушку. Третье. Побить подушку или купить себе для битья боксерскую грушу. Четвертое. Прореветься от души и в удовольствии, не сдерживая себя. Пятое. Пойти на курсы актерского мастерства и уже там волю поржать, поорать и поплакать. Шестое. Заняться творчеством. Рисование, пение, лазоплетение, вязание, вышивание. Пункты 7, 8, 9, 10 допиши самостоятельно. Постоянно тестируй новые способы и пополняй свой список завершения стресс-реакции. А чтобы в моменте выбрать нужный способ, просто задай себе вопрос. Чего я сейчас хочу? И сделай это. Наше тело умное. Оно обязательно подскажет. И тут мы учимся ему доверять. Пробежать пять километров так, будто за тобой гонятся черти, или час повязать крючком. Ты поймешь. Но мозгом тоже не забываем пользоваться. Помни про приемлемость и экологичность. Вариант завершения стресс-реакции нарваться на банду гопников и действовать по ситуации — не вариант. Забота о теле. Марк шагал, Тадж махал, все чем-то занимались, хоть минимальной, но физической активностью. Не бойся, в этой главе я не буду заставлять тебя бежать в спортзал, дабы привести себя в форму. И даже не стану читать нотации по поводу правильного питания. Даже про спа и массажи не заикнусь. Не всем они подходят. На самом деле, я и сама большой фанат фитнеса и ЗОЖ, и не амбассадор правильного питания. Здесь... По истинному назначению ничегологов мы будем наблюдать и учиться дружить с собственным телом. Не ускоряться, а замедляться. Не требовать, а договариваться. Не упрекать, а поддерживать. К сожалению, нас оторвали от своего тела, когда учили все преодолевать через сложности. А с телом как раз нужно через мягкость — и постоянную заботу. И уже потом оно сможет справляться с любыми трудностями. Но потом, когда восстановится, потренируется и обретет силу и выносливость. Тело — это не твой враг, но и неподчиненный. Научись относиться к нему как к партнеру, с которым тебе предстоит пройти через всю жизнь. И чем бережнее ты станешь с ним обращаться, тем больше приятных совместных моментов оно подарит тебе в ответ. Учись замечать, когда тело устало, и давай ему отдохнуть. Чтобы подружиться с телом, важны три вещи. Первое. Вовремя закрывать его базовые потребности в воздухе, в воде, в сне, в еде. И только потом нагружать. Мы должны периодически заглядывать внутрь своего тела, и интересоваться. А я сейчас злюсь, потому что дети меня правда выбесили, или я просто голодная? А я сейчас плачу, потому что меня действительно обидели, или я так устала за целый день, и всего лишь надо отдохнуть? А я сейчас наорала на собеседника, потому что он на самом деле накосячил, или мне просто страшно? Иногда множество негативных мыслей и чувств улетучиваются, когда ты просто выспался и поел. Вторая – Это перестать обесценивать и критиковать собственное тело. Вот тут морщинки появились, а на голове волос седой, складки на пузике не нравятся. Пойми, они не внезапно там появились. И не случайно. Тело сработало буфером — и изо всех сил помогала тебе, когда было страшно и тревожно. Оно, как умело, самым быстрым способом поднимало в тебе гормоны счастья. ела вкусняхи, оставляя закономерные складки на пузике. И вот тут уже возникают вопросики к центру управления и к главному руководителю. Какого хрена он не держал все под контролем? Но не спеши вызывать его на внутренний ковер. Чаще всего воля теряет все силы, когда мы утомлены. Просто твой организм слишком долго был уставшим. И третья важная вещь в стремлении подружиться с телом — находить за что поблагодарить его. И делать это каждый раз, когда смотришь на себя в зеркало. Выискивать все новые поводы сказать телу «спасибо». Поблагодарить его за то, что помогло родить прекрасных детей, хоть само от этого и пострадала. За то, что подставила плечо в период жуткого стресса на работе и отделалась всего лишь морщинкой на межбровке. Поблагодарить его за каждый день, что мы вместе просыпаемся и живем нашу жизнь. А самое прекрасное, что мы можем сделать для нашего тела, это наконец обратить внимание на него и дать ему немного заботы. Оно столько времени тихонько стояло в сторонке, выслушивала весь поток негатива в свою сторону и все равно, как умело, нас спасало и защищало. Пришла пора вспомнить про него и позаботиться о нем. И вот тут уже как раз можно говорить про спа, массажи, налаживание питания и спорт — И снова предостережение не нагружать систему. Действуя мягко и плавно, постепенно мы можем научить наше прекрасное тело заново дышать, двигаться и питаться. Делать так, чтобы ему становилось лучше. И в этом вопросе большая часть работы, дорогой слушатель, ляжет на твои плечи. Это тебе нужно будет обзавестись специалистами, которые полюбят твое тело. Это тебе нужно будет найти тех, кто поможет встроить привычки питания. А я скажу лишь пару слов для старта и дам упражнения, самые легкие для выполнения, универсальные. Ими можно пользоваться на начальном этапе, пока те самые специалисты еще не найдены. Дыхание. Наш день начинается с дыхания, и заканчивается им же. Через вдохи и выдохи проще всего расслабиться. Так почему бы не пользоваться этой прекрасной функцией самовосстановления и самоуспокоения? Базовое упражнение в этой теме – квадрат дыхания. Говорят, что эту технику используют в спецназ ВМС США, чтобы в стрессовой ситуации быстро овладеть собой. Давай представим себе квадрат. Каждая его сторона – это один промежуток дыхания. Вдох – задержка дыхания. Выдох – задержка дыхания. Когда дышим, представляем, как мы движемся по сторонам этого квадрата. Дышим при каждом действии, считая до четырех. Первое. Делаем вдох. Один, два, три четыре. Второе. Задерживаем дыхание. Один, два, три, четыре. Третье. Делаем выдох. Один, два, три, четыре. Четвертое. Задерживаем дыхание. Один, два, три, четыре. Начинаем цикл заново и дышим так от одной до пяти минут. Кстати, профессор Вячеслав Дубынин, российский нейрофизиолог, в одной из своих лекций объяснял, почему так круто техника квадрат дыхания работает в условиях стресса или сильных эмоций. Все потому, что как только мы задерживаем дыхание, все наши системы перестраиваются на то, чтобы спасти нас от неминуемой смерти, начинают искать причину поломки, и бросают те самые стрессовые факторы, над которыми только что работали. «Сос, у нас тут кислород в кровь не поступает. Нам не до фигни». Питание. Здесь действует главный девиз, который работает во все времена. «Наведи порядок в тарелке». «Не сядь на диету». «Не начни питаться только правильными продуктами». «Нет». Представь, что твое тело — это квартира, а питание — то, чем ты эту квартиру наполняешь. Загляни внутрь, посмотри, не слишком ли там захламлено? Может, уборочку какую навести? Наше тело берет строительные материалы из еды. Те, что может взять. И все претензии тут к поставщику. Качественный ли он привозит товар, Или пора пересмотреть существующие договоренности и правила и ввести новые. Заметь, не ограничения. Новые порядки, которые будут про заботу о теле. И когда смотришь на питание с этой точки зрения, уже как-то не особо хочется поставлять внутрь мусор. Не правда ли? Движение. Признаюсь, я не фанат всех этих историй с места в карьер. Или за завтрашнего дня полностью меняю свою жизнь. Вернее, теперь не фанат. Раньше-то была им. Но подростковый максимализм потихоньку уходит, а мудрость остается. А потому мудрая старая черепаха не будет требовать от своего застывшего за много лет тела вскакивать с кровати и бежать. Без разницы куда. На работу или на тренировку. Она даст себе пять-десять минуточек, чтобы проснуться, потянуться, подышать, мысленно пробежать по телу, проверить, все ли в порядке, вдохнуть животом, задержать дыхание и выдохнуть, пошевелить руками, пошевелить ногами, пошевелить животом, плечами, глазами и щеками, погладить лицо и помассажировать ушки, почесать голову, а потом только вставать. Уточню очевидное. Выше была она. Зарядка для ленивых и отдыхательных. Без успешного успеха и выкриков «Это не зарядка». А вот у нас, логов. Что называешь зарядкой, то ей и является. Пусть и в кровати, пусть и короткая, но она есть каждый день и в удовольствии. Наше тело создано для того, чтобы двигаться. И чтобы оно стало сильным, важно давать ему должную нагрузку. Это только в сказках богатырь тридцать лет на печи сидел, а потом пошел Змей ночи всяких побеждать. Но по факту, что бы произошло с его мышцами и тканями за 30 лет бездействия? То-то же. В мире ничегологов нет такого понятия, как правильные и неправильные виды спорта. Есть те, которые приносят радость, и все остальные. И важно для собственного любимого тела выбирать ту двигательную активность, которая будет не просто наращивать мышцы или сгонять жирок но и приносить удовольствие. Плавание, восточные танцы, игра на барабанах, акробатика на пилоне, флай-йога, велосипедные прогулки — это маленькая капелька в море двигательных возможностей. И каждая из нас в любой момент может выбрать именно ту, от которой сердце радуется. Подсказка. По идее, Эта активность уже должна быть вписана в твой бесконечный свиток желаний. Если нет, бегом дописывать. Если никакая отдельная активность не придумается прямо сейчас, то вот тебе наибанальнейшее, но наиэффективнейшее средство, которое не требует ни спецподготовки, ни денег, ни даже цели с планом. У самурая нет цели, есть только путь». Просто выходи гулять. Зачем? Чтобы научиться чувствовать состояние расслабления и успокоения, когда нет ни пути, ни цели, ни настроения. Всего 30-40 минут прогулки помогают снизить уровни двух известных биомаркеров стресса – кортизола и альфа-амилазы. Так пишут в статье журнала Frontiers in Psychology». Опубликованы учеными, которые проводили исследования по способам снижения стресса. Кроме того, после сороковой минуты тренировки начинается выработка эндорфинов – гормонов радости. У такой бесцельной прогулки даже название собственное есть – фланирование. Так что знай, мы не просто отталкиваемся ногами от земли и бродим туда-сюда, а серьезно так фланируем чувствуешь беспокойство апатию тревогу злость страх универсальный рецепт иди куда глаза глядят минимум на сорок минут и назад уже вернешься в гораздо более спокойном и радостном состоянии Постскриптум. с этим пониманием фраза да пошел ты приобретает новый Более глубокий смысл. Так и хочется теперь вам всем сказать. Да идите вы погулять, и я с вами заодно. Как вы расслабляетесь, а я и не напрягаюсь. Еще один навык, который приведет наше тело в состояние отдыха, это способность расслабляться в моменте. Только представь свою суперсилу. На тебя орут, а тебе пофиг. Произошло что-то страшное, а ты продолжаешь оставаться спокойным, как удав. Круто же! Еще круче, что это и правда навык, а значит, им можно овладеть и натренировать. Помнишь, в первом семестре мы учились делать ничего, отключая мозг на минутку? Потом исследовали возможности эмоционального интеллекта. Теперь пришла пора углубить и усложнить это упражнение и подключить телесные ощущения те кто хоть однажды ходил на стретчинг, йогу гимнастику и растяжку наверняка испытывали те противоречивые эмоции когда ты тянешься пыхтишь все тело напряжено а тренер тебе еще сверху будто издеваясь говорит расслабляемся что Ты потеешь, страдаешь, пытаешься сделать эту несчастную бабочку или сесть на шпагат. Тренер велит тебе вдохнуть, а на выдохе нажимает на нежелающие тянуться ноги или спину. И тут, о чудо, тело каким-то волшебным образом поддается, действительно расслабляется и преодолевает целый сантиметр. Как научить себя не напрягаться в стрессе? Никак. Тело всегда будет напрягаться, потому что так создано природой, и мы об этом уже знаем. Но в наших силах, после того, как мы заметим напряжение, научиться эти места расслаблять с помощью собственного внимания. А поможет в этом простое упражнение с определением мест, в которых живут наши эмоции. Составим вместе такие личный атлас эмоций, чтобы, возможно, впервые в жизни близко познакомиться с собственным телом. Для этого нам понадобится лист бумаги и цветные карандаши или ручки с фломастерами. В общем, все, что пишет. И полчаса тишины. Нарисуй на листе контур своего тела. Голову, руки, туловище. Не забудь про шею и пальцы. Готово? Теперь закрой глаза и постарайся почувствовать себя внутри собственного тела. Обрати внимание, какие участки у тебя напряжены, а какие расслаблены прямо сейчас. Отметь их на своем рисунке. А дальше вспомни основные знакомые тебе чувства, желательно не меньше десяти. В этом тебе поможет таблица, которую ты найдешь в PDF-приложении. Кстати, там будет и шаблон с уже нарисованным силуэтом человека. Запиши эти чувства на том же листочке рядом с телом. Начни с первого. Представь, что ты испытываешь его прямо сейчас. Как твое тело реагирует в этот момент. Например, страх. Ты чувствуешь, как холодок побежал по спине. Сердце словно замерло, низ живота свело, а ноги онемели. Значит, твой страх живет в спине, сердце, ногах и животе. Но у эмоций нет монополии на разные участки тела. В том же сердце живут любовь и нежность, а в ногах поселилась уверенность. Пройдись точно так же по остальным выписанным чувствам и обозначи, где какое живет. Радость, удовлетворение, страх, вина, обида, грусть, злость. Интерес. У одной моей клиентки была такая история. У нее во время злости очень сильно напрягалась челюсть и шея. Настолько сильно, что потом начались проблемы со зубами и появились мигрени. А осознала она это только на консультации, когда мы начали раскапывать корни ее эмоции, и оказалось, что это зажимы в челюсти. Обнаружив причину, она прошла несколько курсов массажа шейно-воротниковой зоны. Научилась отслеживать злость еще на этапе раздражения. И теперь, когда чувствуют, что челюсть напрягается, ищет, что за источник вызвал это напряжение удаляет его из своей жизни и сознательно помогает своей шее расслабиться. После того, как мы научимся определять, где и по каким причинам наше тело напрягается, мы сможем в моменте направлять свое внимание в это место и мысленно его погладить, обнять, утешить и расслабить. Попрактикуемся? «Привет!» «Хочу сказать тебе огромное спасибо за упражнение», — так написала в личку ученица после моего тренинга. «Эта штука на самом деле работает. У меня стало получаться засыпать практически сразу, когда я ложусь, а не ворочаться и думать часами. Я тренируюсь два-три раза в день. Единственное, не всегда получается отключить диалоги в голове. Заметила, что внутри постоянно кто-то высказывается. То мама, то бабушка. Надеюсь, что со временем смогу избавиться и от этого. Это упражнение нужно делать регулярно в течение двух-трех месяцев. И ты увидишь результат. Для начала выбери два промежутка времени в сутках, когда ты сможешь пятнадцать минут посвятить себе. И тебя не будут дергать и отвлекать. Например, В 12 и в 18 часов. Подойдет любое время, хоть полночь. Это упражнение даже можно сделать незаметно на работе, если ты трудишься в офисе и сделать вид, что сосредоточенно смотришь в монитор. Но согласись, у всех офисных работников есть этот навык так или иначе. Итак, первые пять минут понаблюдай за своим дыханием. Дыши животом. Почувствуй, как воздух наполняет и увеличивает его. А потом делай медленный выдох. Он должен быть длиннее, чем вдох, чтобы не закружилась голова. Вдох, выдох. В голове станут появляться всякие размышлизмы. Не цепляйся за них, направляй все внимание на дыхание. С непривычки это сделать непросто. Будет казаться, что целые табуны мыслей скачут мимо, таких важных и нужных, а ты только и занимаешься тем, что сидишь и дышишь, как паровоз. Тут важно просто продолжать. Пусть табун несется дальше. После того, как почувствуешь, что мысли более-менее успокоились, потихоньку... Медленно переводи внимание на тело. Представь, что ты, микроскопический человечек, находишься внутри своего организма и путешествуешь по всем его системам с инспекцией, проверяя напряжение. И если обнаруживаешь в каком-то месте превышение нормы, то берешь и осознанно его расслабляешь. Наши мысли связаны с телесным напряжением. Поэтому, если во время расслабления частей тела снова прискачет упомянутый табун, то опять возвращайся к сосредоточению на дыхании, а потом к месту, которое твой внутренний инспектор пытался перед этим расслабить. Поблуждай везде, пройдись мысленно по ступням, голеням, коленям, бедрам, исследуй живот, грудь, руки, плечи, шею, расслабь лицо, щеки, губы, нос, язык, лоб, горло, расфокусируй зрение, прикрой веки и дай глазам заглянуть в глубь черепа, как это происходит во сне, почувствуй, как по телу разливается приятное тепло, пускай оно проникает в каждую клеточку твоего тела и продолжит его расслаблять. Это упражнение классно тем, что, во-первых, обращает твое внимание на то, как тело реагирует на внешние обстоятельства, а во-вторых, помогает это место сознательно расслабить, убрать напряжение. А вместе с ним уйдут и эмоции и через пару месяцев регулярных занятий на вопрос «Как ты расслабляешься?» Ты сможешь гордо и искренне ответить «А я и не напрягаюсь». Опасность ничего не деланья для нытиков. Хочется сказать пару слов для тех, кто не имеет сил даже встать с постели, а причесывание или поход в туалет — это уже подвиг. Я несколько раз в жизни была в похожих состояниях. Сначала после вторых родов, а потом после сильнейшего психологического абьюза со стороны подруги. Слава Богу, мне удавалось из них выходить более-менее самостоятельно. Как-то интуитивно находила людей, которые могли мне помочь, поэтому диагноз мне не ставили. Только потом уже говорили, что все описываемые мной признаки были очень похожи на депрессию. У людей есть три вида защитных, так называемых, рептильных реакций на стресс. Бей, беги, замри. Первые и вторые, которые бьют или бегут, отлично справляются со стрессом, используя для замедления и восстановления совета из этой книги. Для них затормозить – Устроить себе день, тюлень – это уже про ничего, про обращение фокуса внимания на себя и свое состояние. А вот для третьих, к которым отношусь и я, лежание на диване будет равносильно усугублению состояния. Это может стать началом провала в бесконечную норку, погружением на недели и месяцы во внутреннюю эмиграцию, в постоянное бытие наедине с собой, которое дико кайфовое. Оно увлекает, и со временем тебе становится не нужен никто. И помощи в этом состоянии ты тоже уже не просишь. Конечно, те, кто могут лежать, лежат. Те, кто обязан водить детей в школу, бежать на работу и хлопотать по дому, делают все на автомате и тоже лежат. И внешне даже предположить сложно, что с ними что-то не так. Ведь весь спектр бытовых действий выполняется. А то, что блеска в глазах нет, так это же не обязательная опция, верно? Постоянно улыбаются только дураки. Отмахивается общество. Таким людям жизненно необходимо уговорить себя совершить всего два действия. Первое. Дышать, второе, двигаться. И не через супер-пупер преодоление и насилие. Нет. С утра заметь, как ты дышишь, понаблюдай. Не надо медитации, просто смотри. Твоя грудь работает, живот надувается и сдувается. Легкие где-то внутри получают кислород. Значит, ты жив. А потом... Включи в наушниках хоть какую аудиокнигу или музыку и просто иди. Все равно куда? По городу, в парк, ходи туда-сюда по лестнице. Вообще без разницы. Главное — двигаться. Или танцуй, или плыви, крути педали. Покажи своему телу и мозгу, что ты все еще хочешь жить. А то чего они помирать-то тут собрались? Нет, мы еще, ребята, поживем. Не бросайся в такой тяжелый период жизни разгребать кучу дел, заниматься уборкой, готовкой или работой. Научись без чувства вины посвящать время своим личным движениям. Тому, что тебе близко и комфортно прямо сейчас. Это почти невыносимо в такие моменты. Потому что мозг не видит смысла даже в этом. Иногда только мысль, что через тридцать-сорок минут после начала прогулки у меня все таки выработается радость, понуждала меня надевать кроссовки и выходить на улицу. А так не хотелось. Не ставь цели отпахать десять тысяч шагов. Просто дай себе время для движения. Как только ты физико-химическим образом поднимешь содержание гормонов удовольствия в своей крови, и снизишь стресс, то сможешь уже отдыхать по-человечески. Я долгое время думала, что я неисправимый нытик, и мне придется вот так всю жизнь кочевать из состояния вспышек счастья в состояние полной апатии и грусти. И еще упрекать себя за то, что я, видите ли, не хочу радоваться жизни. Ишь какая! А отпустила меня тогда когда я у того же российского нейрофизиолога Вячеслава Дубынина услышала, что есть люди, у которых гормонов счастья в базовой комплектации вырабатывается в мозге меньше. То есть это не нытики и страдальцы, как им всю жизнь любезно сообщали окружающие. Им просто нужно прилагать нехилые усилия, чтобы быть в хорошем настроении и бережно следить за уровнем радости и энергии. И нет, это не значит, что теперь не должны требовать от всех их радовать. Везде таскать за собой целый бродячий цирк тоже не надо. Это значит, что теперь эти люди могут найти собственные способы для улучшения состояния. И это дало мне освобождение от самобичевания и надежду, что все возможно исправить что мы, нытики, не поломанные. А еще помогло с еще большей бережностью относиться к своим состояниям и зорко следить за уровнем энергии, чтобы не проздавать лишнюю, так необходимую мне самой. Мы можем всю жизнь бороться с тем, что все вокруг козлы и портят настроение. А можем принять такую особенность организма и научиться с ней жить. Это всего лишь означает, что, дабы не терять свою здоровую эмоциональную форму, нам нужно прилагать чуть больше усилий по генерированию в себе радости. Я еще раз уточню. В тексте не идет речь про серьезные клинические состояния, когда действительно нужна помощь специалиста. Здесь про апатию, внутреннюю эмиграцию и залипание в этих состояниях и про пути самостоятельного выкарабкивания оттуда. Береги себя, семестр шестой. Создай пространство для ничего. Взрослая жизнь — это когда идешь по дому, и на каждом его квадратном метре для тебя есть какая-то работа. Из корпусов внутренних систем мы потихоньку перемещаемся к выходу из института самопознания. В себе покопались — Пора разобраться с внешними факторами и большим миром снаружи, тем самым, в котором мы существуем и который на нас так влияет. Мы живем в реальном мире, и в нем очень важно выделить кусочек для себя. Создать пространство, в котором нам будет комфортно, уголок, где можно уединиться, место для расслабления, любимое кресло, Любимая чашка, любимая спальня, любимая кухня. Наша зона, прости господи, комфорта. Не выходи из зоны комфорта, расширяй ее. Уже оскомину набил призыв, долетающий из каждого успешного успеха о том, что нужно выйти из зоны комфорта. Как будто тебе уже пистолет к затылку приставили и орут. Руки за голову всем выйти из зоны комфорта. Почему-то надо фигачить как вне себя и претерпевать неудобства, чем больше, тем лучше, чтобы достичь в жизни мечты. Можно, не надо. Что, если взглянуть на систему под другим углом? Сначала создать, а потом постоянно расширять свою зону комфорта. Сделать так, чтобы окружающая действительность Дом, квартира была безопасным пространством. Не тем, где ты фигачишь, но где тебе хорошо и приятно находиться, где сами стены наполняют энергией и приносят радость. Часто мы интуитивно создаем вокруг себя зону комфорта, даже там, где ее отродясь не было. Помните анекдот? «Яша, что значит «выбирайтесь из жопы»?» Ну уж нет, мы тут уже и обои поклеили, и интернет провели. Создать для своего тела и психики островок, где не надо никуда бежать и чего-то достигать, важно. Место, в котором можно просто быть. Без целей и планов, без гонки, растворяться в моменте «здесь и сейчас» где легко и непринужденно можно будет с наслаждением делать ничего. Но нет, тут обои оторваны, ковер этот бесит, свекровь подарила, окна надо помыть и цветы пересадить. Да и вообще, ремонт бы сделать. И в целом мне эта квартира не нравится. Потерплю, пока не куплю и не перееду в новую. Вот там-то все и обустрою, как хочется». Лет через пять, десять, пятнадцать. Крутится обычно в голове. И человек вот так терпит годами. Просто в фоновом режиме уже привыкает к тому, что бесит ковер и обои, и даже не замечает этого. И, кстати, ты в курсе, что вещи хранят воспоминания? Я сейчас не про магнитики на холодильник, привезенные из поездок, а про обычные бытовые вещи. Они обладают особой памятью. Если ты хочешь, например, белую мультиварку, но черная стоит дешевле, и ты из экономии берешь ее, то потом станешь сокрушаться, что белая-то все же была бы круче, и немножечко, совсем чуть-чуть, жалеть о своем выборе. Или когда соглашаешься на покупку, которая тебе не нравится, в угоду близкому. Тут важно договариваться и выбирать для дома те вещи, которые будут радовать или хотя бы не бесить всех домочадцев. А бывает еще такая ситуация. Помню, однажды мы купили шкафчик в ванную. Именно такой, как я хотела. Я была уже экспертом в вопросах покупки именно любимых вещей. А вот муж нет. И когда он собирал этот шедевр мебельного искусства аля Икея, уж очень ему не хотелось этого делать. Мы поскандалили. Вытрепал мне все нервы. И что ты думаешь? Каждый раз, когда я подходила к зеркалу в ванной и смотрела на этот шкафчик, он каждый, блин, раз напоминал мне о той ссоре. Вроде и вещь любимая. И именно та, что хотелось. Ну вот, сохранила воспоминания. Успокоилась я только тогда, когда переехала из той квартиры. На самом деле, она почти вся состояла из подобных воспоминаний, и хотелось ее оставить. Оглянись на свой дом. Какие воспоминания хранят твои вещи? О, вот этот диван я очень долго выбирала. А это кресло нам друзья отдали. Шторы! Как же долго я за ними охотилась! И взяла те самые, голубые с золотистыми цветами. Помню, как с мужем ездили плитку выбирать и поссорились из-за оттенка. Выбрали тот, который обоим не особо нравился. А я столбу радуюсь. Реально! Строили дом. Вместо стены попросила обычный столб, чтобы расширить пространство. И мне муж построил, и он такой классный. Начни окружать себя любимыми и ценными вещами, не ценными в смысле дорогими, а вещами, которые несут приятные воспоминания, напоминают о замечательных событиях. Есть один лайфхак, которым я пользуюсь несколько лет. В гонке за достижениями не забывать себя награждать в том числе вещами, которые нам приятны. Так дом со временем может превратиться в музей собственных побед. Кому нужны кубки? Хотя кому-то, наверное, и нужны. Они тоже могут стать вместилищем радостной памяти, создавая себе комфорт на рабочем месте. Перед серьезным созвоном расслабься, налей чаю. Перед обучением или планеркой Подготовь удобное кресло и воду. Найди способы, как сделать комфортным для себя пространство, где ты трудишься. Поставь цветы, если они тебя вдохновляют. Добавь мотивирующие ароматы. Везде, где ты живешь и работаешь, создавай собственное состояние комфорта. Распространяй свою зону «мне хорошо». И пусть идут лесом те, кто пытается нас оттуда выцепить. Быт или не быт – вот в чем вопрос. Пора бы уже перестать возводить быт в абсолют, придавать ему столько значения и посвящать столько времени. Возможно, есть такие люди, которые с удовольствием проводят внушительный кусок жизни за уборкой и приготовлением еды. Но для большинства это неприятная каждодневная рутина, которая забирает силы и настроение и не дает отдохнуть и расслабиться, потому что в собственном доме всегда есть чем заняться. Никто, кроме женщин, постоянно живущих на полях уборки дома, не поймет, насколько важен робот-пылесос, стиралка, посудомойка и прочие радости бытовой техники. И не слушай тех, кто будет тебя отправлять полоскать белье на речку, чтобы сэкономить. Этот человек экономит деньги, но никак не твое время, силы и настроение. И нет, мне нелегко об этом говорить, и я не родилась с золотой ложкой во рту. На некоторую бытовую технику приходилось копить несколько месяцев. Зато теперь, после покупки такой штуки, как сушильная машина, я забыла, что такое часами развешивать вещи, И неделями ждать, когда они высохнут. Со стиркой справляются даже восьмилетние дети. И мне кажется, в этом вопросе важно однажды понять и принять для себя, чем конкретно тебе комфортно заниматься по дому, а что совершенно не нравится. И потихонечку начать все эти неприятные обязанности с себя снимать. Передавать бытовой технике, искать помощников. Например, ты устаешь от каждодневной готовки. Больше того, некоторые домочадцы еще и носом крутят. Этому брокколи не нравится, тому курица не той прожарки. Каким же для меня было облегчением, когда после поездки в Германию я привезла оттуда традицию готовить не три раза в день, а один. Основной обеденный прием пищи, Утром легкий завтрак с бутербродами и хлопьями, а вечером перекус. Еще я заметила такую закономерность. Если не хочешь готовить и делаешь это через силу, то еда получается невкусная, и домашние ее не едят. Приходится выкидывать. Моя сестра называет процесс приготовления без желания ритуальным убийством продуктов. И в моменты, когда готовить совсем уж никак, наше семейство радостно варит пельмени или заказывает пиццу. А у меня, аллилуйя, есть свободное время для отдыха. С уборкой то же самое. Можно ее благородно взвалить на свои плечи и часы и дни своей жизни тратить на борьбу с пылью и мусором. А можно признаться, что «ну не любишь ты это дело». Когда чисто любишь, а сам процесс — ну такое себе удовольствие. И тогда найти помощника в виде бытовой техники, привлечение мужей и детей, или «О боже, какие буржуйские замашки!» Найма уборщицы хотя бы раз в неделю-две. Места силы. Не просто найти уединение, когда у тебя муж и дети — а если еще усложнители в виде родителей или домашних животных, вообще тушите свет, ни от кого не скрыться. Но важно, чтобы даже в стесненных обстоятельствах у тебя был уголок только твой, где лежат только твои вещи, куда нельзя входить без спроса и под страхом строгого наказания запрещено что-либо трогать. Пространство – «Где ты можешь отдохнуть?» В моем случае такой комнатой стала спальня. И да, порой она закрывается на ключ. А в старом доме это было кресло под лестницей, откуда меня было почти не видно. И даже дети пробегали мимо, не замечая. А я могла укрыться пледом и почитать, или просто молча понаблюдать за ними. Кстати, в съемной квартире Это вообще был туалет, где можно было закрыться от всех на ключ. Так тоже можно. В доме должно быть место, где ты будешь проводить время наедине с собой. Договорись с домочадцами не отвлекать тебя. Условься, что у тебя должно быть хотя бы тридцать минут в день, когда никто тебя не беспокоит, когда строго-настрого нельзя отвлекать». Помимо уголка в доме или квартире, в родном городе, поселке или деревне можно найти собственные места силы, пространство, где тебе будет хорошо, где ты будешь наполняться спокойствием, ощущением комфорта, энергией. Например, ими можно отлично пользоваться, когда дома маленькие дети и покоя там не будет еще долго или когда ты точно знаешь, что уединиться тебе в ближайшее время не дадут. На ум сразу приходят мысли о каких-то парках, речках и камушках в лесах. И действительно, природа своим молчаливым спокойствием может давать энергию и поддерживать. Наверняка мало кто задумывался, насколько для нас значимо видеть обычный горизонт или лучи солнца. А эти простые вещи действительно важны для душевного спокойствия, и нужно их отслеживать и осознавать. Я знаю много людей, которые из северных широт уезжают зимовать в теплые страны, и теперь понимаю, почему. Они, как цветы, тянутся к свету и восполняют его недостаток вот такими зимовками». А что касается возможности видеть горизонт, я испытала все ощущения на себе. Я долгое время жила в доме на холме, и в любом окне было видно эту линию, где земля встречается с небом. А потом, спустя время, переехала в небольшую квартирку, где окна моей спальни, гостиной и кабинета, три в одном, выходили прямо в окна соседнего дома. Надо ли говорить, что через три года такого проживания я просто взвыла и стала искать способы, где бы комфортно устроиться, чтобы поработать. Еще какое-то время я терпела, а потом занялась поисками другого, более эмоционально комфортного жилья. Место силы не обязательно должны быть природными объектами. Возможно, для тебя таким станет Уютное кафе с витринами на улицу, где можно за чашечкой ароматного капучино просто наблюдать за спешащими прохожими, или парк неподалеку со старыми дубами, или конюшня, или музей, да все что угодно. Главное, это должно быть место твоего умиротворения и спокойствия, где можно безопасно остаться наедине с собой, и провести это время в удовольствии. Таких мест может быть много. Они могут меняться. Основное их назначение — давать нам себя, наполнять собой нас. Заданием к этой главе будет подумать и записать собственные места силы. Хотя бы 10 поблизости. Помни, что они должны быть доступны. Одна моя клиентка в разгар пандемии коронавируса возжелала поехать на море. Вот так решила для себя, что единственное, что ей поможет, это теплое море. И ей туда прямо-таки срочно надо. Со стороны выглядела так, будто она уткнулась в угол с надписью «Море» и других способов порадовать себя у нее просто не было. А самолеты не летают, «Граница закрыты, И тут важно было поддержать ее и показать, как можно создать несколько вариантов для собственной радости. Научить вырабатывать эндорфины от того, что доступно и рядом. Иначе получалось, что она жила в парадигме. «Я на море, я счастлива», «Я без моря, я несчастна». Несколько сессий мы провели в обсуждении, что ей нравится, чего хотелось бы. Придумывали теоретические места в рамках страны, где ей было бы интересно. В общем, делали то самое задание про места силы, которое я описала ранее. Только у нас есть преимущество. Мы можем свои энергетические пространства потестить и проверить заранее. Не тогда, когда нам будет «капец, как плохо», и нужно будет срочно спасать душу морем. А тогда, когда все спокойно, но мы четко знаем, что когда будет не очень, мы сразу туда, в свое место силы. Упражнение «Батарейка плюс». Свою энергетическую емкость можно увеличивать. Свои физические возможности можно улучшать и углублять. Можно в 25 лет быть усталым и страдающим нытиком, а в 85 — сидеть на шпагате и рассекать с подругами в путешествиях. Наше тело — это уникальный ресурс. Если мы научимся им пользоваться, то оно будет способно дать нам столько сил, сколько нам будет нужно. Только важно помнить про стресс. Или наращиваем энергоемкость постепенно и медленно, микродозами и регулярностью, или делаем это резко и быстро, но с перерывами на отдых. Выбирай подходящий именно тебе формат. Спроси себя, ты спринтер или марафонец? Помнишь, в начале аудиокниги мы делали упражнение «батарейка»? А давай проверим по собственным ощущениям, насколько нам получилось ее зарядить с того момента. Кто-то выполнил все упражнения, кто-то только прослушал информацию и теперь усваивает ее. Кто-то уже подружился с ленью и договорился с прокрастинацией. От ноля до ста процентов. Сколько ты сейчас ощущаешь энергии внутри себя? Стало больше? Мои поздравления? Нет? Тогда, прежде чем наращивать емкость, Важно еще какое-то время повосстанавливаться и подкопить силы. А теперь давай посмотрим, как мы с помощью упражнений и тренировок по самопознанию можем увеличить ее емкость. Загляни снова в PDF-приложение. Добавляем к своей уже хорошо напитанной жизненной энергии батарейки блок мыслей, потом блок эмоционального интеллекта И еще потренируем тело, чтобы оно стало сильным и выносливым. И хоба! У тебя не только на дне что-то там болтается. Нет, у тебя реально на каждом из уровней, ментальном, эмоциональном и физическом, прибавилось объема для удержания и сохранения энергии. Теперь ее в тебе на самом деле может стать больше. Всегда помни об этом балансе. Тогда и на аккумулятор жаловаться не придется. На этом третий курс завершается, господа студенты. Надеюсь, нам с вами удалось словить состояние физического удовлетворения и расслабленности. Ну что, открываем финальный раунд семестр седьмой. «Десять тысяч часов для наработки профессионализма». «Ты что сегодня будешь делать?» «Ничего. Но ты же вчера ничего не делала». «Я не доделала». На любой навык требуется десять тысяч часов для наработки профессионализма. Эту теорию описал в своей книге «Гении и аутсайдеры» Малькольм Гладуэлл. По его мнению, Чтобы стать экспертом в своей сфере, необходимо инвестировать в нее десять тысяч часов своей жизни. И я уверена, что отдых в этом деле не исключение, как и все те «ничего», которые мы открывали и исследовали. Если человек хочет стать профессионалом, важно постоянно и регулярно практиковать. Без применения в реальных условиях все новые знания превратятся в пыль. Сначала мысли, озвученные в этой книге, могут казаться странными и даже крамольными, нереальными, трудными для выполнения или фантастическими. Но тут важно понимать, что прежние убеждения и мысли жили с нами десятилетиями, и не просто перестроиться на новый формат. Возможно, понадобятся месяцы или даже годы. Но самое интересное, что, прожив их, встроив в себя эти новые убеждения, начав их чувствовать изнутри, ты понимаешь, что вокруг тебя находятся такие же счастливые люди, как и ты. Уставшие изнуренные продолжают вариться в своих трудностях и проблемах. А те, кто хотят жить и радоваться, делают по факту две вещи. Первое. Живут. Второе. Радуются. Так и с отдыхом. Те, кто хотят быть продуктивными и отдохнувшими, делают по факту две вещи. Первое. Работают. Второе. Отдыхают. И это не про настроение или предпосылки к таким действиям. Мол, образовалась я случайно выходной. Так и быть, посплю. Это про выбор. Всегда. И я счастлива, что узнала об этом ближе к сорока, а не в девяносто девять. Тут важно не застревать в состоянии и не работаю, и не отдыхаю, а четко научиться переключаться. Если я не работаю, значит, я отдыхаю. И наоборот — «Если я работаю, значит, я не отдыхаю». Третьего расклада не дано. И в каждый момент задавай себе вопрос. «Я сейчас работаю или отдыхаю?» А если в ответ твой мозг выдает что-то невнятное, типа «Ну, я как бы ничего не делаю, но надо, конечно, поработать», то сознательно переключай режим, иначе рискуешь попасть в ловушку бессмысленного прожигания времени» которая больше всего вытягивает силы, не дает расслабиться, но и поработать нормально тоже не позволяет. А переключиться можно, договорившись с собой и собственным мозгом. Например, я сейчас отдыхаю 20 минут в удовольствии, без упреков и попыток распинать себя на действие. После этого иду и делаю кусок работы, а потом снова отдыхать. И не страшно, если с первого раза не получается. И даже с пятого, десятого, тридцатого. Это же навык. Он не встраивается мгновенно. Нужно много раз повторить его, чтобы этот важный переключатель заработал. И он заработает, уверяю. «Вдруг война, а я уставший». Эта фраза раньше звучала шуточно, и только сейчас приобрела очень мрачные оттенки. Но она несет базовый смысл. Наполняться отдыхом важно и нужно заранее, для всяких непредвиденных обстоятельств. Мы уже говорили о том, что есть отдых как восстановление, есть отдых как наполнение для достижения целей. И еще следует помнить об отдыхе, который будет заранее о том, что даст пространство для маневра. Если мы будем только восстанавливаться, то любое непредвиденное событие просто отожрет нашу энергию, потому что ее там ровно столько, сколько надо для обычной жизни. На форс-мажоры она не рассчитана. Особенно это касается родителей. Детки, универсальные покусители на нашу энергию. Мы всегда должны быть в тонусе, отдохнутости, потому что у ребенка то левая пятка зачесалась, то не стой ноги встал, то гормоны бушуют, а нам родителям все это контейнировать и разгребать в моменте. Та еще задачка. К тем, кто много и часто работает с людьми, все сказанное ранее тоже можно применить. Продавцы, риэлторы, руководители отделов предприниматели, учителя, врачи не дадут соврать, ведь иногда эмоциональные взрослые ведут себя хуже детей. И чтобы спокойно и неразрушительно для себя выдерживать неадекватность людей, следует быть заранее отдохнувшим. В классическом тайм-менеджменте есть правило воздуха. Между плотным графиком встреч оставлять пространство для непредвиденностей. С отдыхом, а это прямо-таки полноценная половина нашей жизни, работает тот же принцип. В следующий раз, когда ты будешь планировать, добавь еще 10% на непредвиденные обстоятельства, чтобы отдохнуть заранее. А то вдруг война, а ты уставший. Есть у меня история не совсем про отдых, но про принцип отдавать только от избытка и только нам решать, сколько лично нам достаточно. Однажды мы поехали к источнику. Я люблю родниковую воду, а потому мы регулярно катаемся за 80 километров от дома, чтобы ее набрать. И вот в одну из поездок, когда мы уже наполняли тару, к нам подошел мужчина с маленькой бутылкой в руках и предложил. «Раз у нас так много бутылок», Не будем ли мы столь любезно поделиться с ним одной? Ведь у него маленькая поллитровая, а у нас так много пятилитровых. А их там действительно стояло штук двадцать. Первый порыв был поделиться. Ведь объективно у нас емкости было в разы больше, чем у него. А потом подумалось. Я специально собирала эти бутылки. Они рассчитаны ровно. «На три месяца. Если я сейчас отдам одну, то мне не хватит до следующей поездки и придется пить воду из магазина. И этих бутылок у меня ровно столько, сколько нужно именно мне. Хотя, по мнению мужчины с маленькой бутылочкой, у меня их, ну, вот, очень много. И я отказала. Наверное, тогда я впервые в жизни настолько осознанно отказала. И в этом поступке значимо было то, что такова была моя норма. мое достаточно. Это не был избыток, которым я могла поделиться не в ущерб себе. Вместо бутылок может быть все, что угодно. Силы, энергия, настроение, деньги, вещи. И только нам самим, ни маме, ни подруге, ни мужу, ни коллеге решать, Сколько для нас норма? И когда и каким количеством своего ресурса мы захотим поделиться? Сам погибай, а товарища выручай. И отдай последнюю рубашку. Выгодно только тому, кто тебе об этом говорит. И вряд ли человек в этот момент заботится о твоем благополучии. Он думает о себе. А для тебя нормально думать и заботиться о себе. Такая вот история. Накапливающим энергию днем может стать входной. Да-да, это не оговорка. У нас есть привычные выходные, где мы отдыхаем от прошедшей пятидневки и восстанавливаемся. Но нет времени, когда мы наполняемся и настраиваемся на новую неделю. Дня, который помог бы не вляпываться в дела с разбегу. А медленно и комфортно постепенно набирая скорость, включаться в работу. Кто-то таким днем делает понедельник, кто-то старается субботу сделать выходной, а воскресенье — входным. Тебя никогда не удивляло, что западные календари начинаются с воскресенья? Может, в этом есть особая логика? Когда за один день ты отпускаешь все трудности и проблемы ушедшей недели, а на следующий готовишься, планируешь и накапливаешь силы, чтобы хорошенько потрудиться. То есть сами дни не меняются, все остается на месте. Но внутри нас может измениться состояние, с которым мы проводим это время. Понимая, что день предстоит накопительный, то и мысли, и действия будут направлены именно в сторону накопления чтобы хорошенько, с запасом вдохнуть настроение, идеи, планов и реализовать их за недельный промежуток времени. Жизнь на среднюю мощность. Если на спидометре у твоего авто значится максимум в 280 км в час, это вовсе не означает, что каждый раз, садясь за руль, ты будешь давить тапок в пол и выжимать эту мощность. Ну и волочиться по трассе со скоростью 20 км в час тоже не станешь. Для каждой машины есть комфортный расход топлива и меньшая изнашиваемость. Водители подтвердят, что при определенной скорости топливо сжигается меньше, а автомобиль служит дольше. И некоторые, самые экономные, ездят только в диапазоне этих энергосберегающих скоростей. Твоя задача после прослушивания этой аудиокниги — найти ту самую свою среднюю мощность и чувствовать, что если ты слишком гонишь, то пора снижать обороты и восстанавливаться. А когда расслабишься, можно и ускориться. Но этот баланс никто вместо тебя не составит. Только ты можешь опытным путем узнать, сколько времени нужно для твоего отдыха, когда восстанавливаться и когда наполняться впечатлениями, не забывай о том, что восстановление занимает время. Пока организм не придет в то самое оптимальное значение по всем показателям, нужно будет дать ему больше отдыха, больше расслабления, больше радости и удовлетворения. Придется попыхтеть, И поисследовать свои собственные способы наполнения. Я знаю дамочку, которая ненавидит СПА процедуры, хотя, казалось бы, для большинства это кайф. И здорово, что она это осознает, не поддается на рекламные убеждения и наслаждается прогулками и посиделками в кафе с подругами. Наши способы наполнения со временем могут меняться. Александр по молодости любил ездить на концерты, такие, чтобы громко, людно и ярко. И вот спустя десять лет он решил тряхнуть стариной и смотаться в соседний город на выступление любимой группы. Триста километров туда, обалденный заряд эмоций, триста километров обратно. И вдруг он признается самому себе, что ощущение, конечно, огонь, только сил что-то нет. Совсем. Обычно такое действие драйвило, а тут после такого отдыха еще один отдых нужен. И Саша не понимает, в чем проблема. Если в твоей голове возникают похожие мысли, знай, такой отдых действительно нужно планировать с учетом дополнительного. На концерте Саша наполнился эмоционально, отвлекся ментально, но при этом физического восстановления не произошло. А потому перед тем, как бежать на работу, нужно еще и телу дать покой. Например, поспать часов десять. Живи на среднюю мощность. Отдыхай заранее. Имей всегда в запасе немного энергии. Чувствуй, когда уже начинаешь отдавать свое, «И не отдавай!» «Провалы в планах — отличный повод для ничего!» «Обычно, когда люди куда-то опаздывают, то начинают нервничать, и в этот самый неподходящий момент транспорт как на зло уходит, люди вокруг тупят!» «Все! Теперь тебе еще пятнадцать минут стоять на остановке и ждать следующего автобуса!» «Твои мысли и аффирмации не пригонят его быстрее!» А может, такие ситуации — это знак, что Вселенная дает нам дополнительных 10-15 минут жизни, чтобы мы ее просто заметили? Не на бегу, не мимо проходя, а по-настоящему. Мол, вот тебе от моей щедрости целых 10 минут свободы и возможности побыть наедине с собой и с миром. Замедлиться и расслабиться посмотреть вокруг и кайфануть от момента здесь и сейчас. Давай в рамках эксперимента попробуем в таких случаях чувствовать и проживать жизнь, отслеживать собственное состояние, сосредотачиваться на нем или просто наблюдать, как будто мы не участники события, а ангелы, которые за всем этим наблюдают откуда-то сверху оглянемся и посмотрим, как реагирует тело, как наши мысли могут успокаивать разгоряченный разум, как ветер колышет листья, как мимо проходят люди, как они спешат, погрузившись в собственные проблемы. И когда мы этот сигнал распознаем, наша реальность начинает казаться волшебной. Возникает ощущение что все выстраивается для нас. Стоим в пробке, делаем ничего. Сел и выключился телефон. Ловим в моменте, как распускаются цветы. На кассе очередь, наблюдаем, как мы дышим. Я понимаю, очень бы хотелось взять и все на свете порешать, все проблемки и вопросики. Но раз за разом жизнь показывает нам, Что нет? Все-таки мы не всемогущие. И одним из самых трудных жизненных уроков, которые мы можем усвоить, признание того, что на очень многие вещи мы влияния не имеем. А раз так, то и расстраиваться нет смысла. Легко сказать, но очень трудно почувствовать и научиться быть в этом состоянии. Но мы все же попробуем. Представим, что за окном идет дождь. Есть три человека, и всем им нужно идти навстречу. Несмотря на то, что на улице поливает, как из ведра. Первый смотрит в окно и невероятно расстраивается. Все отменяет, и целый день грустит, что дождь сволочь такая поломал ему планы. Сидит дома и клянет небесную канцелярию, на чем свет стоит. Второй решает, что дождь не помеха, Ни сахарные не растаем. И делает вид, что ничего не происходит. Идет на улицу, словно там солнечный ясный день. Логично промокает, простужается И лежит с температурой, Не понимая, за что ему такие напасти. Ну а третий видит, что на природу он влиять не может, А потому достает зонтик, Дождевик надевает резиновые сапоги и шлепает по лужам по своим делам. С таким же отличным настроением, которое было и до дождя. Сценариев одной и той же ситуации могут быть сотни. Вопрос в отношении. Кто-то возмущается и не соглашается с обстоятельствами непреодолимой силы, не понимая, что уж эти ребята точно не будут спрашивать его разрешения. Но вот такие правила, на то они и обстоятельства. А кто-то, видя, понимая и принимая последствия этого события, быстро перестраивается так, чтобы ему было комфортно. Каждый раз, когда в моей жизни случается ситуация, с которой я не согласна, я задаю себе один вопрос. Могу ли я в данный момент на нее повлиять? Если могу, то действую, а если нет, то отпускаю. Делегирую ее системе гораздо больше, чем я. Вселенной, космосу, Богу. Пусть там сами разбираются. Мне приятно думать, что есть некая сила, которая обустроит все как надо, наилучшим для меня образом. Выпускной или в чем сила личного «ничего»? Для меня слово «ничего» всегда было чем-то грустным и разочаровывающим. Это та самая история, когда у тебя ничего нет, или когда ты ничего не делаешь, когда твоя жизнь бессмысленна и ничем не наполнена. Ну, по крайней мере, нам так объясняли в школе и дома, постепенно вырабатывая стойкое отвращение к ничему. «Опять ты ничего не делаешь?» Сказал мне муж однажды, когда я рисовала. Я не художник. Я просто купила краски и вдохновенно переносила картинку из интернета на холст. Так захотелось. Просто порыв. Но это было его ничего особенного, ничего выдающегося, ничего ценного. А для меня тогда это был целый мир фантазии, творчества хорошего настроения и радости. И в тот день меня зацепило не то, что мое творчество для него ничего не значит, а то, что он считает себя вправе распоряжаться моим временем и моим пространством. Он как будто знает, что для меня лучше и на что использовать мое ничего. Потому что в практической плоскости Лучше бы я, как жена, приготовила поесть, убралась, ждала бы со счастливой улыбкой его с работы. А не страдала фигнёй на вроде морания холста своей мазнёй. Особенно, когда рисовать не умеешь ни капельки. Но что, если взглянуть на ничего под другим углом? Перестать его обесценивать и начать относиться иначе, а может быть, Даже гордиться? Прошу, слушай следующие слова медленно, впитывая каждое слово и каждый смысл, который за ним стоит. Из ничего когда-то была создана наша Вселенная. Ничего находится на полотне художника перед написанием шедевра. Ничего содержится в музыкальных паузах, и может быть очень сильным. Ничего находится в вакууме. Ничего есть в новой квартире перед тем, как ее наполнят голоса людей. Ничего существует в пространстве и в воздухе. Небо состоит из ничего. Ничего оказывается во снах и фантазиях, Ничего мы видим на сцене театра, когда актеры замирают в кульминации. Ничего находится в новом рабочем календаре, который ждет проектов и планов. Ничего живет в творчестве. Ничего может быть началом и свободой. Ничего занимает огромную часть нашей бытовой, трудовой, личной жизни настолько, Чтобы перестали его уважать и замечать. И в наших силах сделать ничего нашей опорой, достоинством и мощью, не позволяя обесценивать твое личное ничего. Оно несет глубокие смыслы. Где-то там, в глубине личного ничего, рождаешься и живешь ты сам. Настоящий Профессиональный ничеголок умудряется чувствовать, когда устал, и ловить каждый момент для релакса. Отдыхать на отдыхе и на работе, делать ничего на природе и в центре событий. А все потому, что знает и живет по десяти простым принципам. Первое. Отпускает, потому что знает, что не может отвечать за все и за всех. Второе. Замедляется, особенно когда торопится или волнуется. Третье. Живет жизнь, а не планирует. Четвертое. Не боится проводить время непродуктивно и лениво. Пятое. Гуляет бесцельно, чтобы не жертвовать прогулкой. Шестое. Смотрит на небо, звезды и закаты. Седьмое. Чувствует вкус того, что ест. Восьмое. Радуется, злится, боится и грустит в удовольствие. Девятое. Отдыхает заблаговременно. Десятое. Ловит моменты, помня, что жизнь конечна. «Ну вот и все, мои прекрасные студенты». Сегодня последний день нашего присутствия на факультете Нечевологии. Я надеюсь, у вас получилось многое. И еще многое предстоит познать. Поэтому разбирайте честно заслуженные отдыхом и наслаждением дипломы. Вписывайте с достоинством и гордостью свои имена и делитесь в соцсетях. Отмечайте меня, Анну Зробим. Я с удовольствием порадуюсь вашим успехам вместе с вами. На этом мы не прощаемся, а только начинаем увлекательный путь самопознания и заботы о себе. Пишите, с радостью отвечу. Заключение. В нашей деревне, в той самой, где однажды пересох колодец, у моего деда было два больших надела земли. И хозяйство. Коровы, свинки, куры. Любопытно, что он эти наделы использовал по-разному. Первый оставлял под пастбище для своих буренок, а второй удобрел и отдавал под огород. Каково же было мое удивление, когда однажды он сделал все наоборот. Первый надел перекопал под огородные культуры, а на второй выпустил пастись коровок. — Деда, а почему ты все перепутал? «Почему в этом году все наоборот?» — спросила однажды я, устроившись рядом на деревянном крылечке у дома. «Да потому, внученька, что земле нужно давать отдых», — ответил дед, щурясь от весеннего солнца. «Как это — давать отдых? И зачем?» Любопытная десятилетняя я никак не могла взять в толк Почему земля, по сути, обычный песок и камни, должна отдыхать? Да все просто. Смотри, мы несколько лет засевали этот участок картошкой. И первые два года земля давала хороший урожай. Клубни были крупные, их было много. А на следующий сезон мы вроде и делаем то же самое. И удобряем, и сорт тот же и погода не сильно отличается. А урожай стал слабенький, картофелины мелкие, их мало. Хорошо, хоть в прошлом году собрали столько, сколько посадили. Усмехаясь, вздохнул дед. Вот потому-то земле и нужно давать отдых, чтобы урожай был. Мой дедушка закончил только четыре класса школы, до того, как началась война. Его нельзя назвать образованным. Но он точно знал одно. Чтобы был урожай, земле нужно дать отдых. Оставить ее в покое. Сделать так, чтобы на ней выросло то, что захочет сама природа. Человек не пытался переделать землю. Он просто научился с ней правильно взаимодействовать, получая свой урожай. Представляешь, насколько важен отдых, что его дают даже земле? Можно ли всегда быть в ресурсе, постоянно генерировать новые идеи, бежать и создавать что-то новое? Конечно, нет. Все циклично. Наша жизнь движется по спирали, сменяются белые и черные полосы, то, производя энергию, то ее сохраняя. Тем, кто не умеет расслабляться и постоянно требует от себя максимальной производительности, очень сложно ловить гармонию и уметь подстраиваться под обстоятельства. Не надо так. Не пытайся бороться с собой. В конце концов, кто-то из вас обязательно победит, а кто-то точно проиграет. И в обоих случаях это будешь ты. Дружи с собой, слушай себя, наблюдай за собой, береги себя. Принимай себя тем, кто ты есть. Проживай каждый момент. А твоя природа в ответ принесет большой урожай, если ты будешь засевать делами и при этом давать вовремя отдохнуть. На этом наша аудиокнига, дорогой слушатель, подходит к концу. Надеюсь, это было увлекательное путешествие в сторону настоящего отдыха. Мне было приятно пообщаться с тобой. И я благодарна за то, что ты находишься в этой точке, обогащенным не только новыми знаниями, но и новыми состояниями. До скорых встреч! Приятного тебе отдыха!